Хан Ган, Я не прощаюсь. Часть первая. Попугай. Кристаллы. С неба моросью валил снег. С равнины, где я стояла, виднелись невысокие горы, с хребта которых в мою сторону линейкой выстроились тысячи вколотых в землю черных бревен. Своей разнообразной высотой они напоминали сборище людей разных возрастов, а толщиной были не больше шпалы. Но формой они от шпал отличались. Кривоваты, несколько согнуты, словно перед тобой тысячи взрослых и детей с поникшими плечами, Уперлись взглядами друг в друга. «Это здесь кладбище?» — подумала я про себя. «Может, эти бревна заменяют надгробные камни?» Я решила пройтись меж могильных холмов, Спрятавшихся за черными бревнами, На верхушки которых падали снежинки, Напоминавшие кристалловидную соль. Но кое-что вынудило меня остановиться. Под кроссовками... Начала хлюпать вода. «Странно», — подумала я, приметив, что вода была мне уже по пятке. Я оглянулась и не могла поверить своим глазам. На другом конце поля раскинулось море. Еще несколько мгновений назад на его месте мне виделся лишь обычный горизонт. «Значит, прилив? Но зачем тогда не копали здесь могилы?» Вопрос невольно вырвался вслух. Тем временем вода поднималась выше. Неужели это происходило каждый день? Так ведь от этих могил, кроме холмов, тогда ничего и не осталось. Скорее всего, все кости должно быть смыло в море. Думать времени не было. Останки, что уже ушли под воду, не спасти. Нужно переместить те, что были повыше, прямо сейчас, пока вода еще не добралась до них. Но как? У меня ведь даже лопаты нет. К тому же их слишком много. К черту! Я ринулась вверх, мимо бревен, преодолевая воду, которая была мне уже по колено. Когда я открыла глаза, солнце еще не взошло. Выглянув в окно из своей темной комнаты, я не увидела ни снежного поля, ни черных бревен, ни моря. Я снова закрыла глаза, осознав, что мне опять приснился сон о том городе, я прикрыла глаза холодными ладонями и продолжала лежать. Этот сон приснился мне летом 2014 года, спустя два месяца после того, как я опубликовала книгу об убийстве в том городе. За все четыре года, пока мне снился этот сон, я ни разу не сомневалась в его смысле. И только прошлым летом Я впервые задумалась о том, что, возможно, он повествовал не только о том городе. Моя интерпретация была слишком спешной, прямой и простой. Двадцатый день подряд стояла невыносимая жара. Я, не изменяя традициям, пыталась уснуть в гостиной под сломанным кондиционером. Бесконечные попытки принять холодный душ не помогали. Даже лежа на полу мое тело отказывалось остывать. Где-то в пятом часу утра я почувствовала, что температура немного спала. Спасение, не иначе, ведь до восхода солнца оставалось чуть менее получаса. Показалось, что я, наконец, могу немного поспать. Я даже почувствовала, что уже засыпаю. Но в эту тонкую брешь между сном и бодрствованием под мне снова пробрался знакомый равнинный пейзаж. густо валившие, накрывающие тысячи черных бревен снег, напоминавший соль, белые горочки на срезанных верхушках. Все казалось реальностью. У меня начался мандраж. Почему? Не знаю. Ощущение было, что я сейчас разрыдаюсь, но слезы так и не выступили на глазах. Это был страх? Или тревога? Или просто боль? Нет, это было похоже на пробуждение в холодном поту, словно невидимый нож гигантской величины, такое, что поднять человеку не под силу, зависал в воздухе, нацелившись лезвием на меня. А я будто бы просто лежа, пялилась на него. Только тогда я задумалась о том, что, возможно, То нахлынувшее на погребенные под могильными холмами кости моря, не имело связи с убийством тех людей и последствиями. Возможно, это было каким-то предсказанием. Может, эти черные бревные, тонущие в воде могилы предвещали мое будущее? Будущее, которое наступило. Между ночью, когда мне впервые приснился тот сон, И тем разом, когда я осознала его смысл, был разрыв четыре года. За это время некоторые люди перестали быть частью моей жизни. Конечно, с кем-то из них я рассталась по своей воле, но с кем-то. Я бы отдала все, что угодно, лишь бы вернуть их назад. В некоторых древних религиях говорится об огромном зеркале, которое бдит за каждым движением каждого человека и запечатлевает его жизнь. Если бы когда-нибудь я столкнулась с таким за те четыре года, в отражении я бы увидела какую-нибудь улитку без раковины, ползущую по лезвию ножа. Эта улитка хотела жить, но в ее тело глубоко проникало лезвие ножа. Она то обнимала, то вырывала, то подвисала, то стояла на коленях, молила. Из нее вечно что-то сочилось, то ли гной, то ли кровь. то ли слезы. Кульминация наступила, когда поздней весной я переехала в квартиру многоэтажного дома коридорного типа на окраине Сеула. Коридорный тип, распространенный в Южной Корее в 20 веке тип многоэтажных домов, где весь этаж проходит вдоль наружного коридора, выходящего на улицу, все квартиры выходят к нему. Я не могла поверить, что мне больше не нужно ни работать, ни присматривать за семьей, ведь долгое время две этих вещи занимали всю мою жизнь. Естественно, на письмо у меня не хватало времени, поэтому я втайне мечтала дожить до тех пор, когда я стану свободной. Однако, заполучив свободу, я обнаружила, что пламя моих амбиций уже погасло. После того... Как я забрала к себе домой свои вещи из центра по переезду, я в основном просто лежала на кровати, почти не спала, ничего не готовила, порог входной двери не переступала. Так продолжалось до июля. Я питалась одной водой с соленой капустой и рисом, пользуясь доставкой. А если пищевод схватывал спазм, сопровождавшийся мигренью, после еды меня рвало. В одну из ночей я написала завещание. «Хочу попросить вас о паре вещей». Так оно начиналось. Далее я вкратце описала, где именно среди книжных полок можно было найти мою банковскую книжку, страховку и договор об аренде. Куда бы я хотела потратить свои последние деньги и кому бы я хотела их оставить. Однако завещание было некому адресовать — потому что я не была уверена, кого можно было бы побеспокоить по этому поводу. Хоть я и добавила пару предложений о том, что буду очень благодарна тому, кто этим займется, и пояснила, чем могу за эту услугу отплатить, но в конце концов написать имени получателя я не смогла. Я не могла ни уснуть, ни встать с кровати, но чувство ответственности за того самого неизвестного получателя вынудило меня подняться. Я начала обдумывать, что именно нужно будет поручить этому человеку, и пыталась вспомнить людей, которым можно это доверить, параллельно прибираясь дома. Нужно было выбросить с кухни скопившиеся пластиковые бутылки из-под воды, убрать разбросанную одежду и одеяло, которые уже мазолели глаза. и все блокноты с дневниками. Впервые за два месяца я собрала два пакета мусора, надела кроссовки и распахнула двери с квартиры. Полуденное солнце непривычно ярко освещало коридор, он показался незнакомым. Спустившись на лифте, я прошла мимо консьержа, пересекла двор. Меня накрыло чувство, словно я упускаю что-то важное. Передо мной распахнулся мир живых людей — Погода, влага в воздухе, притяжение земли. Вернувшись домой, я вместо того, чтобы собрать скопившийся в гостиной мусор, пошла в ванную. Я не стала снимать одежду, включила горячий душ и села под него. Я вспомнила, каково это — чувствовать. Своими съежившимися стопами я осязала плитку, вдыхала удушающий пар. Ощущала прилипшую к спине хлопковую футболку, накрывшие глаза волосы и воду, льющуюся с подбородка на живот и грудь. Выйдя из ванны сняв промокшую одежду, в кучу барахла, я постаралась найти что-то сносное для выхода на улицу. Положила в карман две скомканные десятитысячные купюры и вышла в коридор. Я решила пройтись пешком до забегаловки где подавали чук. Корейская каша, обычная из риса. Располагалась она рядом с ближайшей станцией электрички. Там я заказала самый мягкий на вид чатчук – Жидкая каша, сваренная из размоченного в воде риса с добавлением молотого кедрового ореха. Было до жути горячо. Я ела не спеша, приглядываясь к проходящим за стеклянной дверью людям, Они казались столь хрупкими, словно вот-вот разобьются в дребезги. Это было четкое ощущение мимолетности жизни. Как же легко и просто она может оборваться. Все наши кости, органы, плоть ужасно уязвимы. Стоит лишь сделать один шаг. Смерть. Она пронеслась мимо меня, как астероид. Все думали, что он врежется в землю, но ученые ошиблись подсчетами на пару градусов, и он непоколебимо продолжил свой полет со скоростью света. Гармонии с жизнью я не обрела, но нужно было двигаться дальше. Я поняла, что за свои почти два месяца отшельничества я практически довела себя до истощения, многие мои мышцы атрофировались, для того, чтобы избавиться от спазмов, мигрени, и более утоляющих с высоким содержанием кофеина, мне нужно было регулярно питаться и двигаться. Но именно тогда началась знойная жара. Когда температура на улице впервые превысила температуру тела, я попробовала включить кондиционер, оставшийся в квартире от прошлого жильца, но безуспешно. На помощь кряхтящему кондиционеру в службе ремонта пообещали прийти лишь в конце месяца из-за навалившегося потока обращений, вызванного аномальной жарой. Покупка нового кондиционера откладывалась по тем же причинам. В итоге я посчитала разумным избегать жары в каком-нибудь месте с кондиционером, но мне не хотелось отсиживаться в людных местах, вроде кафе, банков или библиотек. В принципе, я могла лечь спиной на пол. Это самое прохладное место в доме. Почаще принимать душ, чтобы не получить солнечный удар и закопорить поры, а под вечер, когда температура хоть немного спадает, часов так восемь, выходить поесть чук. В забегаловке был кондиционер, сидеть там было очень приятно, а за стеклянным окном, что словно в зимнее время запотевало от разницы во влажности и температуре, люди целыми волнами стремились домой Держа ручные вентиляторы у груди, Скоро мне пора уже домой Шагать по вечно душным улицам тропических ночей. В один из таких дней, возвращаясь из той забегаловки, Я остановилась у перехода через дорогу, ожидая зеленый свет. В лицо мне дул горячий от раскаленного асфальта ветер. Тогда ей подумала, что мне следовало бы дописать то письмо, на конверте которого я маркером написала завещание и с получателем которого я так и не определилась. Точнее, не дописать, а переписать заново, с чистого листа. Это письмо завернуло меня в спирали размышлений. Когда все начало рушиться? Где я ступила не туда? Что стало переломным моментом? Каждому по опыту известно, когда люди уходят, они достают самый острый нож, что у них есть, и пронзают самые уязвимые части, о которых они знают. «Я не хочу жить, как человек, одной ногой шагающий в пропасть. Я не хочу жить, как ты. Поэтому я решила тебя бросить. Я хочу жить полной жизнью». Зимой 2012 года Когда я читала материалы для написания книги, мне начали сниться кошмары. Изначально они были полны насилия. Я убегаю в них от отряда военных воздушно-десантных войск, падаю после того, как меня по плечу ударяют дубиной. Лежащие меня избивают ногами. Один из преследователей переворачивает меня, чтобы увидеть лицо, но я уже не помню, как он выглядел. Запомнилась лишь только дрожь, накрывшая меня после того, как он со всей силы ударил меня ружьем в грудь. Я не хотела, чтобы это как-то сказалось на моей семье, особенно на дочке, поэтому работала в мастерской в пятнадцати минутах ходьбы от дома. Письмо за стены мастерской я не выносила, так что за этими пределами лежала моя беспечная повседневная жизнь. Это была маленькая комнатушка на втором этаже кирпичного дома, построенного в 80-е. За 30 лет его ни разу не ремонтировали. изцарапанную металлическую дверь я покрасила белой акварелью, потрескавшиеся от старости оконные рамы, я покрыла шарфами, закрепив их кнопками. В дни, когда у меня не было лекций, я сидела там с 9 утра до пяти вечера. В остальные... с девяти до двенадцати, и разбирала материалы, вела записи. По утрам и вечерам, как обычно, я готовила завтраки и ужины и ела с семьей. Со своей дочкой, которая только начала посещать среднюю школу и со многим в жизни сталкивалась впервые, я пыталась говорить как можно чаще. Однако книга тенью пробиралась ко мне в мысли в любую свободную секунду, словно мое тело раздробилось, даже когда я ставила кипятить воду в кастрюле или когда я ждала, пока тофу покроется золотистым цветом с обеих сторон, жаря его на сковороде. Дорога в мастерскую шла вдоль речки, но, пройдя через тесно растущие деревья по склону вниз, можно было выйти на другую, более широкую дорогу. Двигаясь по ней дальше, примерно 300 метров, Можно было дойти до моста, под которым разложилась пустая площадка, где люди иногда катались на роликах. Мне с моим беззащитным телом эта дорога всегда казалась далекой. Меня не покидала мысль, что на крышах зданий с противоположной стороны дороги снайперы целились в прохожих. Конечно же, я понимала, что о таком даже думать было довольно абсурдно. Весной 2013 года мне все труднее становилось спать и дышать. В один день дочь даже как-то сказала мне, что я как-то не так дышу. Одной ночью я проснулась от испуга в первом часу и, оставив свои тщетные попытки снова уснуть, отправилась за водой в магазин. У дороги я бессмысленно ждала зеленого света, не было ни людей, ни машин. и смотрела на ярко освещенный круглосуточный магазин по ту сторону дороги. Очнувшись от наваждения, я заметила, что вдоль пешеходной дороги на противоположной стороне в мертвой тишине ровным рядом шли около сорока мужчин. С длинными волосами, в форме резервных войск и с винтовками за плечами они лениво и медленно двигались вперед, словно уставшие дети после пикника. Когда человек, давно уже позабывший о здоровом сне и не разбирающий разницы между сном и реальностью, сталкивается с такой нелепой ситуацией, он, естественно, будет отрицать происходящее. Это действительно сейчас происходит? Эта часть сна? Могу ли я доверять своим ощущениям? Застыв на месте, я наблюдала за тем, как они безмолвно словно кто-то включил беззвучный режим, скрылись, завернув за темным перекрестком. Это был не сон. Мне совсем не хотелось спать, я даже не пила ничего алкогольного, но я все равно не могла поверить в увиденное. Я подумала, что, возможно, эти мужчины шли с тренировочной базы резервных войск с Негактона, за горой Умен. Негактон — название квартала в Сеуле. но тогда получается они прошли гору в кромешной тьме и до часу ночи маршировали целых одиннадцать километров я не могла точно сказать занимаются ли таким резервные войска так что утром на следующий день я хотела поинтересоваться об этом у кого нибудь кто служил в армии но не стало это прозвучало бы тогда очень странно да и сама я себя ощущала странно тоже Так до сих пор я никому ничего об этом и не рассказала. За руки с незнакомыми женщинами, их детьми, мы спустились по стенам на дно колодца. Мы подумали, что там будет безопасно. Но внезапно на нас сверху повалил град пуль. Женщины, прижав к себе детей, прикрыли их своими телами. Дно изначально казавшегося иссохшим колодца — начало постепенно заполняться травяным соком, словно кто-то плавил резину, чтобы заглушить наши крики и скрыть нашу кровь. С людьми, чьих лиц я не помню, мы шли по заброшенной дороге. Когда мы увидели припаркованную на обочине легковушку, кто-то сказал, «Он там, внутри». Всем без имени было понятно, о ком идет речь. о том, кто весной того года приказал убивать. Пока мы остановились, чтобы понаблюдать, машина завелась и въехала в огромное каменное здание поблизости. Кто-то из нас сказал «Пойдемте за ним», и все пошли за ним вслед. Сначала нас было несколько, но когда мы вошли в это пустое здание, нас осталось лишь двое, включая меня. Со мной рядом тихо стоял человек, имени которого я не помню. Я чувствовала, что это был мужчина и что он следовал за мной, за неимением иного выбора. Разве мы вдвоем что-то можем? Из комнаты в конце темного коридора пробивался наружу свет пламени. Когда мы вошли, убийца был повернут к стене и держал в руке зачинщика пожара спичку. В этот момент я резко осознала, что и в моей... И в руке моего спутника тоже были спички. Никто ничего не говорил, но было ясно, что есть единственное правило — продержать спичку, пока она не догорит до конца. Спичка убийцы почти полностью сгорела, и пламя уже касалось его большого пальца. Нашим спичкам тоже оставалось недолго. Они стремительно тлели. «Убийца!» Я подумала, что нужно это сказать. «Убийца!» Но почему-то мой голос не был слышен. «Убийца!» Нужно сказать еще громче. «Как ты искупишь вину после убийства стольких людей?» Вырвалось из меня, когда я сумела набраться сил. «Может, убить его?» «Возможно, это наш последний шанс. Но как? Как мы можем его убить?» Нужно осмотреться. Тоненькая спичка моего спутника с размытым лицом и голосом медленно тлела оранжевыми оттенками. В свете пламени я, наконец, поняла, что спичку в руке держал всего лишь какой-то мальчик-переросток. В следующем году я закончила книгу и в январе пошла в издательство. Я хотела, чтобы они купили ее как можно скорее. Хоть и глупо, но я верила — что после ее продажи меня перестанут преследовать кошмары. Редактор посоветовал мне назначить начало продаж на май, чтобы маркетинг был эффективнее. Разве не лучше немного подождать, чтобы книгу прочитало больше людей? Это меня убедило. В ожидании срока я успела написать еще одну страницу, а отдала редактору книгу лишь в апреле после его многочисленных настойчивых просьб. Книга поступила в продажу почти в самой середине мая. Кошмары на этом, естественно, не закончились. Сейчас, вспоминая себя, я не очень понимаю, о чем я думала. Решила написать книгу об убийствах и пытках, думая, что это меня как-то освободит от мучений, что это смоет все их следы. Как я могла быть так наивна и глупа? Еще была ночь. Когда мне впервые приснился сон с черными бревнами, и я проснулась, накрыв глаза своими холодными ладонями. Иногда мне снились сны, казавшиеся реальностью, далекой реальностью, которая продолжала свое существование даже после того, как я проснулась, тот сон был одним из таких. Я поела, заварила чай, села в автобус. Прогулялась с сыном за руку, собрала сумку в путешествие, поднималась по бесконечным лестницам станции метро, а где-то там, в поле, шел снег, кристалликами падавший на срезанные верхушки черных бревен. Я удивляюсь в у моих ног, оглядываюсь и вижу нахлынувшее море. Осенью того года... я не могла перестать думать об этой вечно всплывающей картине в моей голове. Разве нельзя было посадить деревья в более подходящем месте? Посадить тысячи деревьев может трудно, но можно начать с девяносто девяти, числа начинающего бесконечность, и найти людей, готовых за ними присматривать, с душой, словно окутывая их аккуратно сотканной одеждой глубокой ночью, дабы не встревожить их вечный сон. И вот тогда, когда все закончится, вместо моря можно будет ждать белый, словно хлопок, снег, который посыпется с неба и накроет деревья своим кровом. Я даже предложила одной своей подруге, которая раньше занималась съемкой документальных фильмов, снять короткометражку об этом. она радостно согласилась, и мы пообещали друг другу заняться этим. Но все никак не можем найти подходящее для нас обеих время. Уже четыре года. Это знойная ночь, когда меня сломила жара асфальта, и я пешком, вернувшись в пустой дом, принимала холодный душ. Каждую ночь. Из-за кондиционеров соседних квартир, которые выплескивали горячий воздух на улицу, мне приходилось закрывать все окна и двери. Гостиная напоминала закрытую сауну, и пока оставшаяся с душа прохладная влага была еще на моем теле, я села за стол. С него я подобрала завещание, которое так и не нашло своего получателя, и разорвала его на части. Пиши с самого начала. Это заклинание всегда работает. Я начинаю писать заново. Не проходит даже пяти минут, как с меня начинает водопадом литься пот. Я снова принимаю холодный душ и возвращаюсь к столу. Только что неумело написанное новое завещание, я снова рву на кусочки. Пиши с самого начала. Нормальное прощальное письмо. Летом прошлого года, когда моя личная жизнь начала разваливаться, словно упавший в кружку горячего чая кубик сахара, я написала роман «Прощай», ставший предвестником предстоящих мне расставаний. Это был рассказ о женщине, которая таяла, словно снег, превращавшийся в слякоть. Но я не могла на этом остановиться. Каждый раз... Когда глаза начинало жечь застекающего со солба пота, я шла в душ. После я садилась обратно за стол и рвала только что написанное. Оставив попытки дописать завещание, я вся липкая, ложилась на пол гостиной, пока на улице брежжил рассвет. Температура немного спадала, будто это была милость Божья. И в миг, когда я почти смыкала глаза и засыпала, На том поле снова начинал идти снег. Снег, который безостановочно шел уже несколько десятилетий или даже столетий. Они пока в безопасности. Они пока в безопасности, подумала я, распахнув глаза и дрожа в страхе, будто прямо передо мной в воздухе повис громадный нож. Я так и не смогла сбежать с того поля. Деревья, рассаженные в верхней части, с крутого склона горы до самой ее верхушки, были в безопасности. До туда прилив не дойдет. И за могилы рядом с ними тоже можно не беспокоиться, морем их не накроет. Кости тысячи погребенных людей были в сухости и сохранности. Море до них не доберется. Негниющие черные деревья, у которых не взмокло даже основание, стояли там, упершись друг в друга взглядом, подвалившим десятилетиями или даже столетиями снегом. Тогда я поняла, нужно оставить позади те кости, которые уже смыло морем, и пробиться сквозь воду по колено к склону горы, пока еще не поздно, не ждать подарка от судьбы, не надеяться на помощь других решительно до самого конца горного хребта. Взобраться на самую высокую точку, пока не будут видны падающие на верхушку посаженных там деревьев кристаллы снежинки. У меня нет времени, другого пути у меня тоже нет. Нужно идти, идти, чтобы жить. Нить. а я все еще не могу спокойно спать. Я не могу нормально есть, и мне трудно дышать. Люди бросили меня из-за этого образа жизни, но я продолжаю так жить. Прошло лето, когда мир без конца не давал мне покоя. Жара миновала, и можно не валиться на пол бессильный, можно не принимать постоянно холодный душ, чтобы избежать солнечного удара. Между мной и миром зарождается прохладная грань. Я достала рубашку с длинными рукавами и джинсы. Воздух на улице больше не напоминает горячий пар. И я шагаю по обочине дороги в свою забегаловку. Я все еще не готовлю, а ем лишь один раз в день. Просто я не в силах вспоминать то время, когда я готовила для всех, и мы ели все вместе. Но постепенно рутина возвращается. Я также не встречаюсь с людьми и не беру трубку, когда звонят, но зато начала проверять электронную почту и сообщения. На рассвете я сажусь за стол и пишу. Каждый раз с самого начала прощальное письмо. Ночи становятся длиннее, одни холоднее. В начале ноября... Впервые после переезда я вышла прогуляться за домом по аллее, усаженной деревьями ярких, красно-оранжевых осенних оттенков, сияющих на свету. Прелестное зрелище! Но у меня, кажется, часть мозга, отвечающая за чувство прекрасного, либо умерла, либо висит на последнем волоске. Одним утром землю слегка покрыл первый иней. захрустевший под моими кроссовками. Листья размером с детские лица уносило сильным ветром. Внезапно, оказавшись голыми, стволы чинар стали облизать. Чинар — дерево семейства платановых. Из-за этого когда-то и появилось их корейское название — поджим. В переводе с корейского это слово означает дерматомикос. Инфекция, поражающая кожу. Чинары так прозвали в силу того, что после того, как они облезают корой, своим видом они напоминают эту инфекционную болезнь, будто бы покрываясь патогенными грибами. Утром где-то в конце декабря, когда я получила сообщение от Инсон, женское имя, я гуляла по той аллее. Уже почти месяц стояла минусовая погода, Так что все лиственные деревья окончательно облетели. Эй, Кёнха! В окошке сообщений мелко отображалось мое имя. Я впервые встретилась с Сенсон, когда окончила университет. В издательстве журнала, куда я устроилась, мы обычно сами делали фотографии, без помощи профессиональных фотографов, но когда дело касалось важных интервью или статей о путешествиях, мы обращались к фрилансерам и работали в парах. Тогда нужно было отправиться в поездку на три дня, и коллеги мне посоветовали взять с собой девушку, чтобы было комфортнее, так что я посоветовалась с другими фотографами, которые и познакомили меня с ней. В течение трех лет мы с Сенсон ежемесячно ездили в командировки и продолжили общаться даже после ухода с работы почти двадцать лет уже. так что я довольно хорошо ее знаю. Поэтому я сразу поняла, что раз она обращается ко мне по имени, значит, у нее есть какое-то срочное дело. «Привет. Что такое?» — ответила я ей, сняв свои шерстяные перчатки. Ее уже собиралась было надеть их обратно, пока ждала ее ответа, как она тут же написала. «Ты можешь сейчас приехать?» Инсон жила не в Сеуле. У нее не было ни братьев, ни сестер, а мать родила ее где-то в 40 лет, так что ей пришлось рано пережить ее смерть. Восемь лет назад она вернулась в деревушку в горной местности на че присматривать за матерью, а через четыре года потеряла ее. че остров на юге Южной Кореи, славится как одно из самых популярных туристических направлений. Однако Инсон... Осталось жить в том доме. Раньше мы с ней часто приходили друг к другу в гости, вместе готовили еду, разговаривали о разном, но как только мы оказались на разных концах страны, мы стали намного реже видеться. А потом, как-то и вовсе два года не встречались. В последний раз я ее навещала прошлой осенью. У нее был обычный каменный дом, покрытый досками, единственное, что она изменила, это обустроила туалет внутри дома. Я остановилась у нее на четыре дня. Она познакомила меня с ее попугайчиками, которых она завела за два года до этого после похорон. Один из них уже мог проговаривать простые слова. Большую часть времени мы проводили во дворе, на другом конце которого расположилась мастерская. Она срубила целое дерево и сделала из него стулья без каких-либо веревок или связок, что помогло ей заработать. Достав прошлогодние замороженные тутовника клубнику, она заварила кислый пресный чай в своей деревянной печи и попросила меня попробовать посидеть на стульях. Чай мне по душе не пришелся, а пока я его пила, инсон, словно мастер из какой-то документалки, Успела переодеться в джинсы и рабочую форму, собрала волосы, заложила карандаш за ухо и начала измерять доски, прочерчивая линии отреза. Вряд ли она зовет меня в тот дом. «Куда?» Хотела я спросить, как только она прислала мне адрес какой-то больницы. Потом она снова переспросила. «Сможешь сейчас приехать?» Вслед пришло еще одно сообщение. Нужно прийти с удостоверением личности. Нужно ли мне зайти домой? На мне огромный пуховик, но вроде чистый. В кармане у меня карточка, с которой, если что, сниму деньги, и регистрационная карточка. Тип удостоверения личности — маленькая карточка, как визитка с данными о месте регистрации по проживанию. Я прошла полостановки в сторону вокзала, где останавливались таксисты. когда мимо проезжало пустое такси, и я вытянула руку. Первое, что мне бросилось в глаза, это темные буквы на плакате, покрытом пылью, «Лучшее в стране». Я заплатила за такси и направилась ко входу в больницу. Странно. Раз это лучшая хирургическая больница, почему я никогда о ней не слышала? Вращающиеся двери вели в старый вестибюль с мрачным освещением, где стены были обставлены фотографиями отрезанных пальцев ног и рук. Я попыталась преодолеть свои отвращение и решила вглядеться в фото. Может, они просто показались страшными? Но нет, совсем наоборот. Чем больше я на них смотрела, тем противнее себя ощущала. Отводя взгляд от них вправо, Я наткнулась на другие фотографии, с теми же пальцами, но уже пришитыми обратно к конечностям. Между ними был сильный контраст в цвете кожи, явный за операции. Значит, у Инсон произошло что-то похожее в мастерской, и поэтому она в этой больнице. Есть определенный вид людей, которые сами вершат свою судьбу. Они уверенно принимают выборы, на которые не способны другие, и делают все возможное, чтобы справиться с последствиями этих выборов. Таких людей трудно чем-то удивить. Инсон в университете училась искусству фотографии и где-то в 25 начала заниматься документальными фильмами. Доход не особо позволял оплачивать счета, тем не менее она упорно посвящала себя этому делу почти 10 лет. Ей, конечно, иногда попадалась работа с хорошей оплатой, но всю выручку с нее она сразу же тратила на фильмы, поэтому всегда жила в бедности, много экономила, мало ела, всегда носила с собой скромный домашний обед в контейнере, косметикой не пользовалась, сама стригла себе волосы. К единственной куртке и пальто из одного комплекта она пришила кардиганы, чтобы было потеплее. Самое интересное — что такие замашки всегда почему-то выглядели естественно и даже круто. Первым короткометражным фильмом «Энсон», который получил хорошие отзывы, был тот, в котором она ходила по вьетнамским деревням и брала интервью у жертв сексуального насилия со стороны корейских солдат. Речь идет о войне во Вьетнаме. В 60-х и 70-х годах на стороне США воевало около трехсот тысяч южнокорейских солдат, которые стали известны очень жестоким обращением с мирным населением. Снимали его два года. С густыми джунглями вокруг и палящим солнцем при просмотре казалось, что главная героиня фильма — это сама природа. Атмосфера была уникальная. За этот фильм частный культурный фонд наградил он средствами на съемку следующего фильма. Со сравнительно крупным бюджетом в следующей работе Инсон рассказала историю страдающей от маразма бабушки, которая участвовала в деятельности армии, сражавшейся за государственную независимость в Маньчжурии в 1940-х годах. До окончания Второй мировой войны Корея была оккупирована Японской империей, а во время войны на территории Маньчжурии корейцы вели партизанскую войну против японских оккупантов. Действие разворачивается зимой на фоне тишины просторных маньчжурских полей. Бабушке помогает передвигаться ее дочь. Даже внутри своего дома она не обходится без трости, а ее глаза пусты, изо рта ни слова. Воплощение окружающей природы. В качестве следующего фильма Все снова ожидали ленту, повествующую об исторических событиях, но Инсон всех удивила. Она решила взять интервью у себя. Камера запечатлела лишь ее размытый силуэт — колени, руки и тень. Инсон говорила так медленно, что было действительно трудно узнать ее голос. Интервью периодически прерывалось черно-белыми кадрами с чеджудо. В 1948 года между ответами Инсон иногда застывала мертвая тишина, а на затемненных белых стенах порой вспыхивали блики. Такой способ повествования Инсон сохранила и в следующих фильмах. Зритель ждет каких-то ярких эмоций, однако автор поражает его замешательством и разочарованием. Инсон планировала склеить полнометражную ленту из трех снятых короткометражных фильмов, Третьих. Но по какой-то причине забросила это дело и поступила на учебу в государственную школу плотницкого дела. С тех пор Энсон любила периодически ходить в свою мастерскую рядом с домом. По выходным она могла запереться в ней на несколько дней, нарезая и перевязывая доски, из которых потом получалась домашняя мебель. Трудно было поверить в то, что она так просто бросила кино ради плотницкого дела, и в то, что она переехала приглядывать за матерью на че-джудо, так и не закончив школу. Мне казалось, что Инсон съездит к матери ненадолго и вернется обратно снимать кино. Однако, вопреки моим ожиданиям, как только она приехала на че-джудо, она соорудила целый амбар для мандаринов, примерно в то же время, Состояние ее матери ухудшилось до такой степени, что Инсон приходилось всегда находиться рядом с ее кроватью. Туда, во внутреннюю часть дома, в коридор, Инсон принесла маленький рабочий стол, на котором она ручным рубанком и стамеской изготавливала ложки, подносы, разделочные доски, поварешки и другие мелкие изделия, смазывая их маслом. В свою уже запыленную мастерскую Она вернулась только после того, как ее мать покинула этот мир. Инсон была худой, но со своим ростом в метр семьдесят она с легкостью таскала оборудование на съемочной площадке. Так что, хоть я и удивлялась тому, что она стала плотником, угрозы, как мне казалось, для нее это не составляло. Беспокоило меня лишь то, что она очень часто ранилась, как-то раз — Спустя некоторое время после смерти ее матери джинсы Инсон застряли во включенной дробилке. И у нее остался огромный шрам от колена до бедра сантиметров на тридцать. Со смехом она тогда рассказывала. «Представь, эта дробилка всё никак не отпускала мои джинсы. Сколько я не тянула! Ревела, как какой-то зверь!» А года два назад... Когда она перетаскивала бревно, оно упало ей на указательный палец, пока она пыталась его схватить руками. После она лечила порванные связки и перелом больше полугода. Но в этот раз, судя по всему, случай посерьезнее. Видно, что-то она себе отрезала. Мне нужно было спросить в регистратуре номер палаты «Инсон», но передо мной стояли озлобленные родители с ребенком четырех-пяти лет с забинтованной рукой, который плакал и прижимался к ним. Я решила повременить, и посередине вестибюля полусидя выглядывала на улицу через вращающуюся дверь. Еще даже не было двенадцати, но улицу словно уже покрыли сумерки. Под мрачным небом, вот-вот готовым разрыдаться снегом, Бетонные здания через дорогу скрючились от холода и влаги. Надо где-то снять деньги. Я направилась к банкомату на другом конце вестибюля. А зачем? Интересно. Инсон попросила меня взять удостоверение. Вдруг ей провели какую-то сложную операцию, и нужно оплатить счета. У нее ведь ни родителей, ни братьев, ни сестер, никого. Инсон. Меня позвали внутрь палаты. Там было шесть коек. Она лежала на самой дальней. Когда я вошла, она нервно вглядывалась в входную дверь позади меня. Она ждала не меня. Может, ей нужен врач? Но не успела я об этом подумать, как она словно воспряла духом, заметив меня. Ее сами по себе большие глаза распахнулись еще шире и заблестели. и также резко сузились в форме полумесяца, покрывшись мелкими морщинками. — Ты пришла, — сказал Инсон. Что случилось? — спросила я, встав подле изголовья койки. Из-под ее широкой больничной рубашки остро выпирали тощие ключицы. Лицо ее за год сильно исхудало, хотя, может, так казалось, из-за отеков. Электропилой промахнулась. выдавила шепотом из себя инсон, словно ей отрезала не пальцы, а шею. «Когда?» «Позавчера утром». «Хочешь посмотреть?» — спросила она, вытянув свою руку. Я ошиблась, подумав, что у нее вся ладонь была обернута бинтом. Верхние фаланги указательного и среднего пальцев торчали из-под повязки. Судя по свежим следам операции... Перемежавшихся бордовых и розоватых оттенков крови они совсем недавно еще кровоточили. Мои глаза невольно дернулись. «Ты, наверное, впервые такое видишь, да?» Не сумев соскать подходящие слова, я перевела на нее свой пустой взгляд. «Для меня это тоже впервой». Лицо Инсон украшала вялая, бесцветная улыбка. Скорее всего, из-за большой потери крови. И шептала она, вероятно, из-за боли от вибрации голоса. Мне сначала показалось, что это просто глубокий порез. Я наклонилась к ней поближе, чтобы лучше слышать. Моих ноздрей слегка коснулся запах крови. Но потом боль стала только сильнее. Я еле сняла с рук разорванные перчатки, а две мои паланги остались внутри. Я вглядывалась в движение ее губ, чтобы лучше понимать, что она говорит. Они были настолько бледными, что отдавали фиолетовым оттенкам. И вот тогда из моих пальцев плелась кровь. Я сразу же подумала, что мне нужно остановить кровотечение. Но что было дальше? Не помню. На лице Инсон было написано «Чувство вины». Я ведь знала, что с электронным оборудованием перчатки нельзя надевать, как бы холодно ни было. Я сама виновата. Инсон обернулась на скрип открывающейся двери. По ее лицу, резко расплывшемуся от облегчения, я сразу поняла, что это был тот человек, которого она ждала. Женщина лет шестидесяти с короткими волосами и коричневым фартуком направилась в нашу сторону. «Это моя подруга», — представила меня Инсон, не повышая голоса. «Эта медсестра присматривает за мной. У них две смены. Она работает днем». Медсестра коротко и тихо рассмеялась и поздоровалась со мной. Тщательно обработав руки антисептиком, с запахом алкоголя из помпового дозатора, она взяла с прикроватного столика алюминиевую коробку и положила на колени. «Мне на самом деле очень повезло. Сын одной бабушки с нашего района, с которой... «Мы близко общались, подвез меня до больницы. Ему нужно было туда по делам», — сказала Инсон и остановилась, пока медсестра открывала коробку. Оттуда она достала две разные иглы, медицинский спирт, пластиковую баночку, прикрытую стерилизованной ваткой и пинцет. «Вообще он занимается крупногабаритной доставкой, а бабушка его хотела по пути заехать ко мне и дать коробку мандаринов». Они заметили, что свет в мастерскую горел, поэтому посчитали странным, что никто не выходит, и решили зайти проверить. А там лежала я без сознания. Было очень много крови, так что сначала они остановили кровотечение, а потом загрузили меня назад в грузовой отсек и спешно довезли до больницы Чеджу. Мои перчатки с валангами бабушка взяла с собой на Чиджу-до Не оказалось врачей-хирургов, занимающихся такого рода операциями, поэтому мы взяли первый же рейс в... Инсон снова приостановилась. Медсестра обработала иголку спиртом, поднесла к ее указательному пальцу Инсон и без промедления воткнула. Губы и руки Инсон параллельно дернулись. Взяв вторую иголку и, протерев ее ваткой со спиртом, она также проколола ей средний палец. Оставив на нем ранку, медсестра снова дезинфицировала обе иголки и положила их обратно в коробку. Тогда губы Инсон снова разъединились. Говорят, операция прошла без проблем. Она продолжала говорить шепотом, но между слогами проскальзывал ее голос, словно и стало труднее терпеть боль. «Теперь самое главное, чтобы кровь не застаивалась». Я чувствовала, как он сон выдавливает из себя шепот, поэтому голос ведущей новостей, доносящийся из подвешенного над входом телевизора, начинал действовать на нервы. Нельзя, чтобы там, где перешито, засыхала кровь, поэтому они мне говорят, лучше не останавливать ток крови и чувствовать боль. В противном случае нервное окончание верхушек пальцев отомрут. Не задумываясь, я задала ей встречный вопрос. «А что будет, если отомрут нервы?» Лицо Инсон покраснело, как у ребенка, ему чуть было не засмеялись. «Ну, тогда пришитая часть просто сгниет». Я все так же в шоковом состоянии смотрела ей в глаза, которые словно договаривали за нее. «Разве не очевидно?» «Поэтому мы каждые три минуты проводим вот такую процедуру. Уже часов двадцать медсестры мучаются». «Каждые три минуты?» — спросила я, словно попугай, способный только повторять за другими. «А как ты тогда спишь? Я просто лежу немного дремлю в перерывах между визитами медсестер. И как долго ты еще так будешь?» «Где-то недели три». Я разглядывала ее еще более разбухшие посиневшие пальцы, по которым текла кровь. но в какой-то момент не выдержала и подняла голову, столкнувшись взглядом с сансон. да?» «Да нет», — ответила я. «Даже мне кажется, что жуть». «Не так страшно, вроде», — соврала я во второй раз. кёнха честно говоря, и устала. Она не врала. «Врач уверена, что я не сдамся, тем более, что без указательного пальца правой руки жить трудновато». Под поникшими глазами инсон блестели мешки. Но если бы я действительно не хотела с этим мучиться, я бы могла еще в больнице, начать джудо, просто попросить зашить раны и ничего не пришивать. На что я покачала головой и ответила. Ты ведь работаешь с камерой, так что эти пальцы тебе еще как пригодятся, хотя бы чтобы нажимать на кнопку записи. Ты права. Тем более врач говорит, что распространены случаи, когда люди всю жизнь страдают от боли в пальцах, так что лучше все же пришить их обратно. В тот момент я поняла, что Инсун действительно не хотелось мучиться со всем этим. Наверное, она задумывалась об этом каждые эти три минуты, когда ей прокалывали пальцы. Почему она и поинтересовалась у врачей, что будет, если отказаться от всей процедуры? Фантомная боль. Боль от несуществующей конечности. Может, она и не сравнится с мучениями инсон сейчас, но отказавшись от этой процедуры, она обречет себя на вечную муку, от которой не сможет избавиться. Три недели это ведь очень много, пробормотала я, не задумываясь о том, каковой инсон это слышать. И за содержание в больнице платить тоже, наверное, очень много. Да, страховка такую не покрывает. Поэтому люди чаще всего просто приводят родственников и просят их ухаживать вместо врачей. Неудобно, конечно, но ничего не поделаешь. Денег жалко. Я невольно почувствовала облегчение внутри. Как хорошо, что я и не родственница, и что мне не придется каждые три минуты вкалывать ей иголки ей в пальцы. А потом я задумалась о том, как она собирается покрывать больничные расходы. Как я знаю, за те четыре года с тех пор, как Ансон уехала присматривать за матерью, она жила на залог с квартиры, с которой она съехала, покидая Сеул. В Южной Корее есть особая система залогов при аренде жилья. Чонсе. Когда квартирант, выплачивает при заезде крупную сумму залога, не оплачивая ежемесячно жилье, а после выезда полностью получает залог обратно. Да, она немного зарабатывала продажей деревянной мебели и посуды, однако она явно не была готова к такому повороту жизни. Какая теперь разница, раз я осталась одна? Отвечала она каждый раз, когда я интересовалась у нее о деньгах. Иногда бывает банковский счет уходит в минус, но и то крайне редко. В основном деньги есть, иногда даже много. В общем и целом проблем нет. — Это что, снег? В недоумении от слов он сон я обернулась. За огромным окном, выходящим на дорогу, с неба падал редкий снег. Белые снежинки, напоминавшие тонкие ниточки, в вальсе плавали в воздухе как бы осматривая пути в пространстве и окружающем мире, где они сталкивались взглядами с пустыми молчаливыми лицами пациентов больницы, их посетителей, уже свыкшихся с болью и вынужденностью терпеть. Пока Инсон смотрела в окно, я смотрела на нее в профиль, сначала на слипшиеся губы, потом на лицо, ее трудно назвать красавицей, Но есть отдельный тип людей, которым дана внешность с особой аурой. Она была одной из них. Дело было не только в ее блестящих глазах. Я думаю, центром этой красоты был ее характер. Она никогда не говорила лишнего. В любом состоянии бессилия или замешательства она никогда не сдавалась. Когда разговариваешь с ней, все неясное, хаотичное, расплывчатое. проясняется. В ее манере речи, мимике и движениях проскальзывала сдержанная вера в то, что у каждого пути есть конечный пункт и что, несмотря на падение, старания рано или поздно во что-то воплощаются и тем самым обретают смысл. Даже сейчас, когда она небрежно накрыла свою окровавленную ладонь халатом, а к ее руке присосался катетер, она совсем не казалась слабой или даже расстроенной видимо долго будет еще валеть я кивнула ей в ответ наверное снег и правда долго будет идти на улице сильно стемнело когда инсон повернулась в мою сторону и заговорила я заметила что снег был каким то необычным а точнее не настоящим то ли из за его скорости. То ли из-за красоты, в изящном, неспешном вальсе вечности, в исполнении снежинок, все в мире четко разделилось на важные и незначительные, и некоторые вещи стали дотошно ощутимы, например, боль, или то, что последние пару месяцев я зачем-то рвалась написать завещание, или что настоящее, где я, выбравшись из своей адской жизни, навестила больную подругу, было странным образом незнакомо и одновременно предельно понятно. Однако мера странности у всех разная, и в этом мы с Инсон различались. Четыре года назад, поздней осенью, когда Инсон хоронила свою мать, она не позвала никого из Сеула, кроме меня. Время близилось к ночи, местные стали возвращаться домой, Мои знакомые по работе с документальным кино, с которыми я уже давно не виделась, тоже почти сразу поехали в аэропорт. Траурная комната стала утихать. Инсон поинтересовалась, не устала ли я. Я покачала головой. Я собиралась оставаться у нее, поэтому для разрядки нужно было начать какой-нибудь непринужденный разговор. Но мы так давно близко не общались, что трудно было найти тему. Когда состояние матери Инсон стало ухудшаться, она хотела, чтобы я перестала приезжать. Трубку она не брала и даже перезванивала не сразу. Она сообщение отвечала только через пару дней. Я чувствовала, как она отдаляется от меня каждый раз, когда читала ее короткие полупустые сообщения. «У меня все нормально». Надеюсь, у тебя тоже. Сейчас уже этот период разрыва между нами миновал. Может, теперь я могу поинтересоваться о ее планах на будущее. Когда в ту ночь она спросила у меня, как мои дела, я рассказала ей о том с ней с черными деревьями. Думаю, это показывает, насколько мне тогда было трудно. На столе лежал мандарин и рисовые пирожки, но к ним я даже не притронулась. Я поведала Инсона о сне, о том, что преследует он меня с лета и что начинала я думать о нем чаще по мере приближения зимы. Он мерещился мне постоянно, когда я неторопливо переходила нескончаемую восьмиполосную дорогу по пути в больницу из-за хронических спазмов пищевода или когда я ждала кого-то в шумном кафе, съежившись где-то в углу и пристально наблюдая за входной дверью, или когда я просыпалась в мандраже от очередного кошмара и смотрела на потолок. Каждый раз я видела один и тот же пейзаж, просторное поле, снег и внезапно нахлынувшее море. Поэтому я спросила Инсон, не хотела бы она помочь мне с этим сном, например, посадить деревья, взращивать их и ждать, когда пойдет снег, чтобы снять это на камеру. Тогда надо этим заняться, пока осень не кончилась, — дослушав меня до конца, — сказала Инсон. В черном чьи горе традиционное корейское платье и стуга с убранными черными резинкой короткими волосами Инсон выглядела невозмутимо и серьезно. Нужно посадить девяносто девять деревьев, пока земля не замерзла. Уже становилось довольно холодно, Но в середине ноября мы собрали людей и посадили деревья на заброшенном участке земли, который достался Инсон в наследство от отца. — На Че-Джудо земля тоже промерзает? — спросила я. — Конечно, в гористой местности даже на всю зиму, — тот же ответил Инсон. — Надеюсь, что снежинки будут крупными, чтобы можно было запечатлеть на камеру. Я боялась, что на Че-Джудо Много снега не бывает, не могла перестать об этом думать. Здесь умеренный климат, и растут субтропические деревья. Откуда снегу взяться? Я стала рассматривать и другие варианты. Места похолоднее даже Сеула. Может, где-то поближе к провинции Канвандо? Географически Сеул находится на севере Южной Кореи, и по сравнению с Чеджудо. Островом на юге и даже другими городами в южной части материка там довольно прохладно. Например, средняя температура в январе в Сеуле 0 градусов, а на — 6. Кан -До, северная провинция в Южной Корее. А о снеге можешь не беспокоиться. В уголках ее улыбающихся глаз нарисовались морщинки. В тот день Она впервые засмеялась. Инсон рассказала, что в этой деревне часто идет и дождь, и снег, а еще нередко все накрывает туманом. Весной вообще до такой степени, что солнце не видно, и женщин поглощает депрессия. Летом постоянные ливни, и даже в сухие весну и осень дождь льет раза два-три в неделю, а до конца марта крупный снегопад — дело обычное. Самое сложное — деревья. Как минимум, нужно тщательно спланировать их рассадку, собрать людей. А снег пустяки, я могу снимать хоть каждый снегопад на пленку. Все эти планы, сразу же все отнять и сделать, пришлось отложить из-за моих личных проблем, возникших по возвращении в Сеул. А после все стало по-старому. В один год у меня не получается, в иной — у нее. В этом году снова первый снег упустили и ничего не сняли. Помнится, думала я. Одна звонила, другая рассказывала, как у них идет снег, и спрашивала, как там со снегом. На что другая отвечала — завтра выпадет. Потом кто-нибудь из нас спрашивал. Тогда уже в следующем году. На что другая отвечала — да, обязательно. Иногда никто ничего не говорил, и мы просто смеялись, бесконечно оттягивая спланированное. Мне стало казаться, что так будет всегда. Скрежет открывающейся алюминиевой коробки. Я нервно наблюдаю за тем, как медсестра снова выдавливает из дозатора на руки антисептик и смазывает ладони, пока Инсон, словно оглохнув и невоспринимаемый мой взгляд, Сухо смотрит мне в душу. «Трудно, конечно, что с кровати не слезть, никуда не сходить», сказала Инсон, слегка скорчив усталую улыбку. «Нельзя даже немного пройтись. Руки напрягать запрещают». Медсестра продезинфицировала обе иголки и еще раз промыла руки антисептиком на случай, если с иголок не на руки попали какие-либо бактерии. Мне сказали, что нервные окончания легко могут оборваться. Они до самых плеч тянутся. Поэтому в таком случае придется под анестезией очередную операцию проводить, чтобы найти нерв. А в начале года еще был случай, когда человек не проснулся от анестезии. Его отвезли в другую больницу. Пару лет назад даже был случай сепсиса у пациента. Он умер. Инсон замолчал. Я снова уставилась на то, как медсестра невозмутимо воткнула иголку в рану Инсон и пожалела, что задержала дыхание вместе с Инсон. Разве я не поняла это еще в вестибюле? Что если вглядываться, становится только неприятнее. Когда медсестра начала вкалывать вторую иглу в средний палец Инсон, я отвернулась на телефон, лежащий на подушке. Я представила, как Инсон пришлось напрягать спину, плечи и левую руку, чтобы отправлять мне сообщение, не двигая правой рукой. Два раза она всеми силами вбивала буквы и пробелы, чтобы спросить, «Сможешь сейчас приехать?» Но почему она написала мне? У нее было немного друзей, но были люди, с которыми она хорошо ладила и поддерживала контакт. Мне бы ни за что в голову не пришло, что в такой ситуации она свяжется именно со мной. Когда я прошлым летом пыталась выбрать получателя моего завещания, я Айнсон даже не вспоминала. Вероятно, из-за того, что она жила далеко, и я бы не хотела нагружать ее после того, как она в одиночку присматривала за своей матерью и проводила ее в иной мир. В тот период первый начала отдаляться Инсон, и, несмотря на происходящее в моей жизни, я порой задумывалась, не могла ли я приложить чуть больше усилий. Ведь до этого острова, по сути, можно добраться на самолете всего за час. Зачем воображать, словно он на другом конце света? Из-за этих мыслей, вместо того, чтобы уверенно поддержать ее, я вопросительным тоном выкинула. «Ты ведь справишься?» Я заметила, как у Инсон, пытающийся вытерпеть боль от кровотечения в пальцах, задрожали губы. Она смотрела на меня блеклым взглядом, коего я не видела за долгие годы нашего общения, будто бы в попытках вынести боль ее сознание на мгновение, помутилась». Неужели нет иного, менее жестокого способа сохранить нервные окончания? Я не могла принять столь суровую реальность. Все же живем в двадцать первом веке. А в медицине до сих пор не придумали чего-то помимо этого. Может, проблема именно в этой мелкой больнице? Ведь она торопилась, искала что-то вблизи аэропорта. В глазах Ансон снова заблестела жизнь. Сначала я понадеялась, что она не услышала мой вопрос, но она, словно восприняв его на полном серьезе, шепотом ответила мне. «Как минимум стоит постараться». Снова это ее старая привычка. Раньше, когда мы вместе ездили куда-нибудь на съемки, я могла вспылить, когда возникали какие-то проблемы на съемочной площадке или с людьми, у которых мы брали интервью. Но Инсон нет. Она всегда так говорила. «Ничего, давай продолжим». И неважно, решу я проблему, решу ли я ее только частично или вообще не решу. Она за короткий срок сама устанавливала все оборудование, сама убеждала всех людей продолжать работать и в итоге ждали только меня. Когда нужно было снимать интервью, она ставила камеру на штатив, а когда нужно было делать фото, брала ее в руки и, смеясь, говорила мне, «Если нужно что-то сделать, достаточно просто начать». Улыбка Инсон была заразной. Она сразу осветляла мой день, а ее спокойный взгляд внушал еще больше уверенности. «Ничего страшного, я все сделаю». Эти слова успокаивали меня, как некое заклинание. «В любой ситуации, будь то вредный человек на интервью», или какие-то непредведенные обстоятельства при съемке, достаточно было посмотреть на ее умиротворенное лицо, глядящее в видоискатель камеры, чтобы все беспокойство или злость улетучились. Тогда я осознала, что когда мы в последний раз говорили по телефону, она сказала то же самое. Одним утром августа прошлого года Когда, болтаясь между реальностью и сном, я снова столкнулась с тем полем, покрытым черными бревнами. Я сумела проснуться и убежать из этого лимбо. Подняв свое взмокшее от пота тело, я пошла на веранду, открыла все окна, но как только почувствовала дуновение прохладного ветерка, воздух снова начал нагреваться. Стрекотали цикады. Казалось, этой ночью они не утихали. Чуть позже внешние блоки кондиционеров соседних квартир снова зашумели. Я закрыла окна и приняла холодный душ, пытаясь смыть себя соляной покров, оставшийся от одежды. В этой жаре было некуда бежать, некуда прятаться. Я разлеглась на полу гостиной, положив телефон рядом с головой. и ждала когда часы пробьют семь потому что до полудня инсон могла говорить только в это время с раннего утра до шести вечера она работала в мастерской оставляя телефон в беззвучном режиме алло кёнха как обычно радостно поприветствовала меня инсон как ты я ответила ей что лучше нам бросить проект с посадкой черных деревьев что я с самого начала не так поняла этот сон, что мне было жаль, и что при встрече расскажу и об этом подробнее. Вот как, — сказал Инсон в ответ, — а ведь я уже начала им заниматься, сразу после того, как ты приехала в тот раз. Человеком, первым заговорившим об этом годом ранее осенью на Че-Джудо, была Инсон. В этот раз я точно этим займусь. — говорила она, — на что я ей ответила. — Хорошо, давай. Я осторожно спросила ее. — А ты за все это время ничего еще не сняла? — и добавила. — То есть ты хочешь начать заново? Инсон, немного подумав, ответила. — Да, наверное. — Кёнха, я зимы собираю деревья, — спокойным тоном говорила Инсон, словно это был проект, за который она отвечала. Я собрала все 99 деревьев и с весны их высушиваю. Сейчас, конечно, лето и погода достаточно влажная, но где-то в октябре, думаю, сможем довести их до нужного состояния. Если постараемся, то сможем их высадить до того, как земля промерзнет, и с декабря до самого марта мы будем снимать». Когда я ей звонила, Я особо не думала о том, как продвигается подготовка, поэтому удивилась. Про себя я думала, что, как и в последние четыре года, у нее найдется причина, из-за которой она ничего не делала с этой задумкой. Может, эти деревья где-то в другом месте пригодятся? Инсон засмеялась. Очень сомневаюсь. У Инсон была манера передавать свои эмоции в едва ли заметной перемене в смехе. Когда ей было весело или смешно, то, естественно, смеялась она искренне и шутливо. Но другое дело, когда она смеялась перед тем, как отказать в чем-то или выразить несогласие, при этом не желая ссориться. «Прости меня, Инсон», — снова извинилась я. «Но нам, правда, лучше забросить эту идею». Уже без смеха, серьезным тоном, Инсон спросила. «А ты не передумаешь?» Нет. Не передумаю. Мне показалось, что я была недостаточно убедительна. Это моя вина. Я все неправильно поняла. Те несколько секунд, пока инсон молчала, тянулись целую вечность. Разорвав тишину, она ответила. Ничего страшного. Я все сделаю. Нет, инсон, не нужно, пыталась я ее отговорить. Но она, словно великодушно отвечая на извинения, сказала. «Да нет, все в порядке!» Почему-то ее голос звучал так, будто она пыталась успокоить меня, а не себя. «Все в порядке, Кюнха, Не беспокойся!» Три минуты прошло. Снова будоражащий скрежет открывающейся алюминиевой коробочки медсестры. Я столкнулась взглядом с ней, и будто оправдываясь, она сказала, «Ваша подруга большая молодец, очень крепко держится». Не реагируя на ее слова, Инсон медленно протянула медсестре свою правую руку. Покрытый кровью бинт выглядел засохшим. А медсестра с утра вообще меняла его. У нее ведь постоянно кровь течет. «Так и все врачи, и все медсестры говорят. Вы очень хорошо справляетесь». пока две иглы вонзались и выходили из пальцев Инсон, она молча смотрела в окно. Маленькие, но полные влаги снежинки, падая вниз, чертили изящные вертикали. «Какой-то странный он снег», — сказала Инсон и, не дожидаясь ответа, добавила. «Откуда он вообще берется?» словно она с самого начала адресовала это не мне, а кому-то другому, где-то за окном. Инсон заговорила шепотом: «Когда я очнулась в грузовике, я почувствовала вопиющую боль, пронизывающую мои пальцы. До этого такую боль мне не приходилось даже представлять, и даже теперь». Испытав ее, несложно ее описать. Я не могла понять, сколько прошло времени, кто и куда меня вез. Единственное, что мне было понятно, это то, что мы приезжали Халасан. Самая высокая гора в центре острова Чеджудо. Потому что по дороге нас постоянно... Окружали деревья. В Корее практически все горы, за исключением некоторых скалистых или самых высоких, и сопки покрыты лесным покровом. Иероглифически для леса и гор даже используется одно и то же слово «сан». Посреди коробок, толстых резиновых верёвок, грязных одеял и тележки с ошеревшими колесами. Корчилась я, похожая на умирающего таракана. Боль была такая дикая, что мне казалось, я потеряю сознание. И в тот момент я почему-то вспомнила о твоей книге. И я подумала о людях из книги. Или даже скорее о людях, которые действительно там. Были и это пережили. Нет, не только там я подумала обо всех людях, коих настигла похожая участь. Люди, в которых стреляли, избивали дубинами, резали ножами. Люди, которые умирали. Какая у них была боль! Срабницы ли Моя боль стой, той, той болью, которую испытывали те, Кому отрывали части тела до смерти. Тогда я осознала, что все это время Инсон думала обо мне, Точнее, о нашей задумке, даже не так, О тех черных бревнах из моего сна четырехлетней давности. о той книге, которую я написала, вдохновляясь тем сном. А дальше я поняла кое-что еще более страшное, и у меня вмиг перехватило дыхание. Еще прошлым летом Инсон сказала, что она нашла деревья, что она высушила более сотни бревен, что с осени она их вырезала, пытаясь придать им форму сгорбившихся людей. Неужели? Она потеряла фаланги из-за этого. Я не могла убежать от этих мыслей и все-таки спросила. «Слушай, помнишь, я сказала тебе забыть о той нашей затее? Ты случайно не этим занималась, когда пальцы порезала?» Мне хотелось сказать ей. «Я же четко сказала, что не нужно продолжать. Зачем ты занималась этим одна?» но я не могла. Мне не нужно было предлагать ей заняться этим. Мне не стоило рассказывать ей о сне, который я сама не могла понять. Я не должна была ее в это втягивать. Кёнха, это не важно. Инсон, понимая, что я буду извиняться, сожалеть и винить себя. Словно пытаясь меня остановить сразу же после своего терпкого ответа, поспешно добавила, и уже не шепотом, словно она у моего уха, а ясный в полный голос, спонтанно превозмогая всю боль. Я позвала тебя сегодня сюда не из-за этого. Я хотела кое о чем тебя попросить. Ее сверкающее. Исполненные жизни глаза приковали меня к месту. Я ждала ее просьбы. Снегопад Сначала я подумала, что это были птицы. Куча обляпанных белыми перьями птиц, двигающихся в мою сторону с горизонта. Но я ошибалась. Это шквал ветра взъерошил облака над далеким морем, и падающие снежинки заблестели солнечным светом, сочившимся сквозь образовавшиеся в них щелочки. Отражавшиеся от воды лучи освещали их с противоположной стороны, создавая иллюзию пролетающих над морем птиц в форме длинного лучезарного пояса. Я впервые сталкиваюсь с такой вьюгой. Лет десять назад сел накрылась снегом по колено, но даже тогда воздух не был так плотно переполнен снежинками. Город находится в глуби континента, поэтому сильный ветер там тоже в диковинку. Когда береговую линию, по которой ехал автобус, накрыла вьюга, я, пристегнутая ремнем безопасности, Сидела в самой передней части и наблюдала за пальмами, съежившимися от сильного ветра. Видимо, взмокшая дорога по температуре почти уже достигла точки замерзания, поэтому весь падающий снег на земле не задерживался. Все реалистично. По каким-то неведомым незаконам атмосферы ветер иногда прерывался. Тогда крупные снежинки сильно замедляли темп И, вероятно, не будь я в автобусе, смогла бы разглядеть эти шестиугольные кристаллы даже невооруженным взглядом. Однако, когда ветер возвращался, снег снова поднимало в воздух, словно кто-то включал невидимый аппарат для приготовления попкорна. Казалось, снег падает не с неба, а поднимается с земли. Зрелище создавало такое впечатление — Будто снег падает не с неба, а возвышается с земли. Я начинаю немного беспокоиться. Может, мне не стоило садиться на этот автобус? Самолет, два часа назад приземлившийся в Чеджудо, очень сильно трясло. Похоже, это был феномен сдвига ветра. Феномен, когда ветер усиливается из-за резких изменений, в небольшом участке в атмосфере. Пока самолет скользил по взлетно-посадочной полосе, я направилась к выходу и услышала, как одна молодая женщина соседнего сиденья, смотря в телефон, пробормотала. «Ох, посмотри!» Говорят, все последующие рейсы временно отложили. На что ее спутник, молодой мужчина, ответил. «Получается, нам сильно повезло». Девушка рассмеялась. «Сильно повезло? С такой-то погодой!» Как только я вышла из аэропорта, на меня налетела такая сильная вьюга, что трудно было полностью открыть глаза. После того, как все четыре таксиста отказались вести меня, я перешла дорогу обратно к передней части аэропорта и подошла к человеку в светоотражающем жилете, загружавшему чемоданы в пассажирский автобус, чтобы спросить почему таксисты отказываются меня везти. Услышав, куда мне нужно добраться, пожилой мужчина посоветовал мне поехать на автобусе. Он сказал, что в такое время, когда на острове одновременно объявили и о сильном снегопаде, и о сильном ветре, ни одно такси не станет везти ее в деревушку посреди гор. Там был дом Инсон, а все автобусы, по его словам, Надевали на колеса цепи в такую погоду и прекращали движение только, если снег шел всю ночь. Кроме того, он сказал, что завтра в ту деревню, из-за того, что дороги завалит снегом, скорее всего, трудно будет попасть. «Тогда на каком автобусе я смогу добраться до туда?» — спросила я, на что он просто покачал головой. «Вам нужно сначала доехать до автовокзала», — сказал он, нахмурившись от непрестанно валящего на его нос снега. «Оттуда вы уже до любой точки острова сможете доехать». Так ей и поступила. Села на первый попавшийся автобус и направилась к автовокзалу. Стало темнеть, будто время близилось к шести вечера, но на часах была только половина третьего. Инсон живет в глухой деревне. До нее от остановки идти как минимум минут тридцать. На дороге даже нет уличных фонарей. Инсон обычно по ночам носила с собой лампу, значит, в такую погоду я вряд ли смогу без проблем до нее добраться. Но переждать день в каком-нибудь отеле тоже не вариант, потому что вполне возможно дороги в горы завалит снегом. Когда я приехала на автовокзал, долго ждать не пришлось. «Я нашла автобус, который ехал до южного побережья и делал остановку в уездном городе П. В административном делении Южной Кореи схожая с российскими субъектами единица — провинции. Каждая из них, не включая крупные города с особым статусом, как Сеул, делится на уезды, в которых уездные города — это крупнейший центр уезда, и там — концентрируется основная инфраструктура, как, например, банки, почта и так далее. Он ближе всего к деревне Инсон. Есть еще автобус, который едет напрямую до этой деревни через гору Халасан, но его пришлось бы ждать более часа, поэтому я решила поехать сейчас. Инсон говорила, что когда ей было нужно на почту, или решить вопросы по сельскому хозяйству, она ездила на грузовике в этот уездный город. Как-то раз я прокатилась с ней по этой дороге, ведущей вниз горки и усеянной лесом и скамелей с обеих сторон. Тогда она рассказала, что есть маленький автобус, который ходит с интервалом в час и соединяет город с деревней, и что в дни с хорошей погодой, когда она налегке, Вместо грузовика она ездит на этом автобусе, чтобы прогуляться до моря. «Куда ты идешь? – спросила я, на что она молча глазами указала в сторону песчаного берега с прибоем перед морем лазурного оттенка. Все это я четко помнила, поэтому мне казалось, что самый оптимальный вариант — доехать на автобусе до уездного города, а там пересесть на тот маленький автобус до деревни». Но проблема была в том, что остров этот напоминает форму овал, и береговая линия с запада на восток очень длинная. Возможно дождаться автобуса, который ехал через гору Холосан, и добраться на нем было бы все-таки быстрее. Гора располагается в самом центре острова, поэтому такой маршрут подразумевает, что можно добраться напрямую вместо того, чтобы огибать весь остров, «По береговой линии. Пока я буду ехать до уездного города П, тот маленький автобус, возможно, уже перестанет ходить из-за снегопада. Покрытые крупными гроздями рассветших пурпурных цветочков, тропические деревья развивались на ветру. На цветках не было ни одной снежинки, настолько яро он резвился. Некоторые более длинные ветви пальм разносило сильнее других». Размокшие листья, стебли цветков и бесчисленные ветки всех деревьев в этой вьюге словно существовали отдельно друг от друга, поддаваясь мандражу в отчаянных попытках скрыться от настигшей их участи. «Тот снегопад в Сеуле по сравнению с этой вьюгой — полная благодать», — подумала я. Еще только четыре часа назад, когда я вышла из больницы, где лежит Инсон, Я села на заднее сиденье такси и наблюдала за тем, как падающий с неба пепельного оттенка снег, напоминая обрывки нитей, заполнял пространство. Инсон, каждые три минуты проливающая свежую кровь от пронизающих ее пальцы игл, шепчущая, стараясь не напрягать голосовые связки, глядящая на меня сияющими глазами, то ли от боли, то ли почему-то еще, «Инсон». Я попрощалась с ней и направилась в аэропорт Кимпхо. Дворники упорно убирали с переднего стекла, похожие на обрывки ниток, прилипавшие к нему снежинки. Я приехала сюда, потому что Инсон попросила меня съездить к ней домой. «Когда?» — спросила я. «Сегодня, пока не зашло солнце», — ответила она. Я не была уверена, что успею, даже если сразу на такси поеду до аэропорта и сяду на первый же самолет до Чижудо. Может, она шутит, но нет, взгляд ее говорил об обратном. Если не успеешь, он умрет. Кто? Попугай. Вместо того, чтобы переспросить и удостовериться, я вспомнила про маленьких попугайчиков, которых я увидела у нее, когда приезжала прошлой осенью. Один из них даже поздоровался со мной. «Привет!» И меня это застало врасплох, потому что интонация очень напоминала инсон. Раньше я не знала, что попугаи, помимо произношения, могут повторять и людские интонации. Что потом еще больше меня поразило, так это то, что он использовал такие короткие выражения, как «Да» или «нет», «не знаю», и так далее, постоянно перемешивая их между собой, якобы отвечая на вопросы инсон, и они идеально подходили. «Люди зря говорят, повторяешь, как попугай», — подметила в тот день инсон. «Ты только посмотри, как они между собой общаются», — со смехом убеждала она, сомневающуюся меня. «Попробуй сама». «Подними руку!» Я колебалась, но улыбка Инсон придала мне храбрости. Я открыла дверцу клетки и просунула туда указательный палец. «Садись ко мне на пальчик!» Попугайчик сразу же ответил. «Нет». Сначала я смутилась, думая, что он отказался, но потом он своими маленькими сухими лапками перебрался на мой палец, словно весил всего пару граммов. и что-то дрогнуло у меня внутри. Ами умер пару месяцев назад, так что теперь остался только Ама. Если мне не изменяет память, то разговаривал Ами, и Инсон говорила, что он проживет еще лет десять. Почему он так внезапно умер? Ами был белым попугайчиком с переливающимся желтым оттенком, который был даже нежнее желтизны лимона. Проверь, жив ли еще Ама, если да, то дай ему воды. В отличие от Ами, Ама был полностью белым, поэтому выглядел незаурядно. Несмотря на то, что Ама не мог говорить, он прекрасно имитировал то, как инсон напевает. Почти сразу, как Ами подлетел и сел на мой палец, Ама тоже взлетел и присел на мое правое плечо. и ровно так же, как Ами, был очень легким и с сухими лапками, которые я почувствовала даже сквозь шерсть своего свитера. Я хотела было посмотреть на него, но стоило мне чуть-чуть шевельнуться, как он сразу же повернул клюв ко мне, склонил головку и задумчиво на меня уставился. — Хорошо, — кивнув, ответила я Инсон, осознавая, что она не шутила. Я тогда поеду домой, соберусь и завтра с утра полечу первым же рейсом. Нет. Обычный инсон никогда не прерывает людей, пока те говорят. Так будет уже слишком поздно. Пальцы я себе порезала уже позавчера. В тот же день ночью мне сделали операцию. И до вчерашнего дня я была не в себе. А сегодня немного пришла в себя и сразу же связалась с тобой. А на острове? Нет никого, кого бы ты могла попросить об этом. Нет. В это трудно было поверить. Не в городе Чеджу. Город на острове с одноименным названием. Не в Саквипхо. Второе по величине город на острове Чеджудо. А что насчет той бабушки, которая тебя нашла? У меня нет ее номера. Тон ее голоса. показался мне необычно отчаянным. Кёнха, мне не на кого положиться, кроме тебя. Присмотри за Ама, пока я не вернусь». Я удивилась и хотела спросить, серьезно ли она хочет, чтобы я еще присматривала какое-то время за ним, но Инсон, не дав мне возможности, добавила. К счастью, позавчера утром я наполнила его миску водой и оставила кучу проса. сухофруктов и гранулы, потому что собиралась работать допоздна, так что, возможно, он протянул эти два дня. Но на три дня этого всего не хватит. Завтра он точно умрет, а сегодня его еще можно спасти. Хорошо, я поняла. Попыталась я утешить Инсон, на деле при этом ничего не понимая. Только я вряд ли смогу жить в твоем доме, пока ты не вернешься. «Поэтому, может, я лучше привезу его к тебе в клетке, и тебе самой поспокойнее будет, если его увидишь». «Нет», — твердо ответил Инсон. «а мы вряд ли справиться с такой резкой сменой обстановки». Я была в замешательстве. За двадцать лет нашего общения Инсон никогда не просила меня о чем-то настолько трудном в сообщении, Она попросила меня взять с собой удостоверение личности, поэтому я подумала, что ей нужно было срочно подписать какие-то документы для операции и даже не зашла домой, сразу сев на такси. Может, у нее немного помутнела рассудок от сильной боли и шока, или она пытается навязать мне чувство вины. Неужели ей, правда, некого больше просить, кроме меня, ни одного человека?» который смог бы прожить там месяц, присматривая за птичкой, и у которого не было бы ни семьи, ни работы, ни смысла в повседневном существовании. Какая бы у нее ни была причина выбирать меня, отказать я ей не смогла. Каждый раз, когда ветер разносил облака над морем, на горизонте проблескивал солнечный свет. Тогда снежинки, напоминающие огромные косяки птиц, возникали словно мираж, слегка касаясь поверхности моря и столь же резко исчезали. На стекло, к которому я прижалась виском, тоже непрестанно падали крупные снежинки, которые мигом смывались ежесекундно скользящими дворниками. Подняв голову, запускаю руки в карманы, открываю пачку жвачки, попавшуюся мне в ладонь. Я купила ее еще в аэропорте Кимпхо в Сеуле, еле успев на посадку. В пачке было двенадцать кругленьких жвачек, обернутых в серебряную фольгу, одну из которых я сживала, когда летела в самолете. Вытаскиваю вторую, кладу на ладони, закидываю в рот. А жвачки у меня взбуг живот. Это признак надвигающейся мигрени. сродни звуку трескающего сельда где-то вдали. Я не понимаю, по какому принципу возникает мигрень. Она может настигнуть в любой момент и сопровождается спазмом пищевода и резким понижением давления. Поэтому обычно всегда ношу с собой лекарства. Но сегодня я вышла из дома ненадолго. По крайней мере, так я планировала, так что не взяла их. Когда начнут проявляться симптомы, уже никакая скорая помощь не поможет. Я по опыту знаю, что в таких ситуациях перед самим приступом помочь может только жвачка. Плохо будет даже от самой мягкой и нежной каши, потому что после того, как начнется мигрень, начнет тошнить. «Куда едем?» — громко спросил водитель с заметным диалектом. «Наверное, он подумал, что я местная». раз у меня нет с собой сумки, да и одета я была обычно. До уездного города П. — Ась, до уездного города П, — ответила я погромче. Водитель сидел совсем рядом, но ответа его я не разобрала. Его голос заглушал бушующий снаружи ветер. Наверняка он интересовался этим из-за того, что все остановки были пусты, а в автобусе не было пассажиров, кроме меня, чтобы удостовериться, что можно спокойно не снижать скорость. Однако на следующей же остановке объявился человек. Это был мужчина лет тридцати, смахивавший на туриста. Он тряс рукой, вытянув ее к дороге. Войдя в автобус, он сразу же свалился на задние сиденья, даже не оплатив проезд, Видимо, еле выстоял в югу. Он снял свой рюкзак, выглядевший довольно тяжелым, отложил его на сиденье рядом и тогда уже вытянул из своего джемпера кошелек. — Вы же до аэропорта? — Ой, так тебе на противоположной стороне садиться нужно. И самолеты сейчас не летают! — громко ответил водитель сразу после того, как мужчина приложил свою транспортную карту. «То есть вы не едете в аэропорт?» Уже отчаянным голосом спрашивает уставший мужчина. «У вас же прямо на автобусе написано, что едете в аэропорт!» «До аэропорта-то ты доедешь!» Но если б с другой стороны сел, намного быстрее б доехал!» А я так долго ждал на остановке. Раз уж сел, лучше доеду до аэропорта. «Чегось? Так нам ж ехать два часа!» Цокнув, сказал водитель. Дело-то, конечно, твое, но сегодня ж самолеты все равно не летают. Тебе зачем туда? Я знаю. Буду в аэропорту до утра ждать. Судя по голосу мужчины, он очень старался сдержать себя. Наверное, злился, потому что водитель невежливо с ним обращался, когда сам пытался поддерживать уважительный тон. До утра! «Так они ж до одиннадцати только работают, не?» «Тогда как быть тем, кто сегодня не смог улететь?» Удивленно спросил мужчина. «Что значит как? В отеле заселяться? Не повезло людям, конечно, с такой погодкой. Ничего не поделаешь даже!» Сказал водитель, поглядывая за ошарашенным мужчиной с разинутым ртом через боковое зеркало и покачал головой. На этом диалог оборвался. Мужчина, словно сдавшись, застегнул ремень и достал телефон. Наверное, ищет, где ночь провести или пытается связаться со знакомыми. Я обращаю взгляд на окно, наполовину закрытое его рюкзаком. Над нами должен возвышаться потухший вулкан высотой в две тысячи метров, но вокруг совсем ничего не разобрать. Огромные массы туч и снега, закрыли все пространство. На побережье ветер уносит снег в открытое море, словно белую стаю птиц. Именно поэтому там его никогда не бывает много, а солнечный свет пробивается сквозь тучи. Но в горах все иначе. Все сплошь устлано снегом, и атмосфера переполнена пасмурной серостью. Когда я приеду в П., Я попаду в самую гущу этой вьюги. Интересно, Айнсон привыкла к таким снегопадам? Этот вопрос не давал мне покоя. Поразила бы ее такая погода или нет, когда в воздухе все смешивается, и ничего не разобрать, и тучи, и туман, и снег. Смогла бы она различить свой дом, в котором родилась и выросла, в этой снежной мгле? и смогла бы постоянно думать о своем попугае, умер ли он или еще жив. Во время нашей первой совместной Сенсон поездки по работе я думала, что она была из Сеула, потому что она ничего не рассказывала о детстве и у нее не было акцента. В Южной Корее сильно распространены диалекты, которые чаще всего разнятся между провинциями. Я поняла. что она родом с далекого острова только после того, как услышала как-то раз, как она говорила с матерью в телефонной будке. И разница не ограничивалась парочкой необычных слов. Это явно был какой-то диалект. На ее лице появилась улыбка. Она что-то спросила, а потом, кажется, пошутила, сильно рассмеялась и положила трубку. Я почти ни слова из ее речи не поняла. О чем это таком веселом вы с матерью разговариваете? Да так, она просто сказала, что опять смотрит баскетбол, радостно ответил инсон. На ее лице еще оставались отголоски смеха. Моя мама уже просто как бабушка. Она родила меня после сорока, так что ей уже далеко за шестьдесят. Она даже правил в баскетболе не знает, но смотрит. Говорит, там просто людей много. А она ведь одна живет так, что когда нет работы, ей одиноко. Ее голос отдавал игривостью, как будто лучшие друзья по секрету говорят о недостатках друг друга другим. Она до сих пор работает? Конечно. Бабушки, бывает, и до восьмидесяти работают. Они там друг друга обычно помогают собирать мандарины, рассмеявшись, сказала Инсон и вернулась к теме. Ей футбол смотреть нравится. Там ведь людей еще больше. Ты бы знала, с каким энтузиазмом она смотрит новости о всяких протестах или парадах, как будто бы она там кого-то знает. С того момента, если нам было нечего делать, пока мы были в пути на автобусе или поезде, или пока ждали еду в ресторане, я бывало просила Инсон научить меня диалекту Чеджу. Мне просто понравилось, как она говорила с матерью. Это мягкое произношение, и все эти звонкие согласные. Тебе это все равно на че-джудо не пригодится. По тебе же сразу понятно будет, что ты не местная, — поначалу отговаривала Сенсон, Но чуть позже, когда она признала мой искренний интерес, мы начали с азов. Самыми интересными были всякие окончания глаголов и прилагательных. которые отличались от обычных окончаний в корейском. Иногда мы практиковались в разговоре, и каждый раз, когда я ошибалась, она поправляла меня, еле сдерживая себя от смеха. Как-то раз она мне сказала, «Знаешь, говорят, что у нас окончания покороче, потому что ветер сильный дует, он их съедает». Так вот и отложился образ родины Инсон в моей голове. с их интересным диалектом и короткими окончаниями. И ее бабушкой, которая как ребенок смотрела матчи по баскетболу, потому что скучала по людям. Но это было до тех пор, пока я не уволилась из редакции. Мы с сен не прекративший со мной общаться и после увольнения, встретились перед Новым годом одним поздним вечером. Мы сидели в одном кафе, где подавали куксу, корейская лапша, «У окна, выходящего на проезжую часть, без особого движения. Я помню, что тогда нам было страшно, что пролетел очередной год». «Снег идет», — сказал инсон, пока я разделяла лапшу на две части. Я выглянула наружу. «Где?» Его видно было, когда машина проехала. Как только проехала следующая легковая машина, Ее фары осветили поднимающийся посреди темноты снег, похожий на мелкую соль. Инсон положила свои палочки и вышла из кафе. Я продолжала есть и смотрела на нее через окно. Сначала я подумала, что она вышла кому-то позвонить, но ее телефон лежал на столе. Может, она хотела пофотографировать? Нет, камеру она тоже оставила. Может, тогда вышла посмотреть, «С какого ракурса лучше снимать?» Я заметила, что когда я сын сон, она часто делала либо одно, либо другое, поэтому я всегда вот так гадала. Обычно она наблюдала за чем-то, размышляя о том, как это можно запечатлеть на камеру, либо же просто думала о чем-то своем, пока я покорно ждала. Но в этот раз она не вернулась за камерой. Я смотрела на нее со спины, пока северный ветер оголял ее тощие плечи и тонкую шею. А она, воткнув обе руки по карманам выцветших джинс, неподвижно стояла на месте. Снова проезжает автомобиль, освещая снег, похожий на мелкую соль, и разбрасывая его во все стороны. На нее словно нагрянула амнезия. Она не помнила ни о лапше, ни обо мне, не о том, сколько сейчас времени или где она. Вскоре она зашла обратно в кафе, и пока она шла к нашему столу, я наблюдала за тем, как упавшие на ее голову снежинки превращались в мелкие капельки воды. Мы молча продолжили есть, когда с кем-то долго общаешься, понимая, что в некоторые моменты нужно просто посидеть в тишине. Моби сложили палочки. И только спустя какое-то время она заговорила. Рассказала о том, что когда ей было восемнадцать, она как-то убежала из дома и хотела покончить с жизнью. Меня это искренне поразило, потому что я понимала, насколько Инсон дорога своей матери. Она овдовела, когда Инсон было девять, и в старости воспитывала ее в одиночку, пока Инсон не поступила в университет. «Ты всегда говоришь, что мать для тебя, как бабушка, поэтому я думала, что ваши отношения похожи на моей с моей бабушкой», — сказала я Инсон. Она отличалась от моих родителей, мы с ней никогда не ссорились, и она всегда все делала для меня. Моя мама действительно была такой же, прямо как бабушка. Она никогда от меня ничего не требовала и ни за что не прицала. Соглашаясь, тихонько посмеялась Янсон. Говорила она осторожно, словно ее мама сидела рядом с нами и все слышала. В детстве меня всегда все устраивало, и мама, и отец не любили кричать, поэтому дом у нас был всегда тихий, а после смерти отца стал еще тише. Мне всегда казалось, что в мире нет никого, кроме меня и мамы. Иногда по ночам У меня болел живот, и мама перевязывала мне большие пальцы ниткой, укалывая иголкой под ногтем и долго гладила меня по животу. «Ой, дочурка ты моя, вся в папеньку своего такая же хрупкая!» Бубнила она себе под нос, глубоко вздыхая, — сказала Инсон, помешивая палочками лапшу, пока не поняла, что лапши в тарелке больше нет. Она аккуратно положила палочки на стол, словно кто-то придет их проверять. Но в том году, по какой-то причине, мать свою она ненавидела. Чувство всплывающего от солнечного сплетения к горлу пламени ужасно раздражает. И дом тоже раздражает, и путь от него до остановки в полчаса тоже раздражает. и необходимость идти потом в школу, тоже раздражает. Раздражала меня и мелодия к Элизе, которая звучала, предупреждая учеников о начале занятий. Раздражали сами занятия, и больше всего раздражали дети. Раздражала школьная форма, которую мне приходилось стирать и гладить каждые выходные. В какой-то момент меня начала раздражать даже мама, просто потому, что мне было противно абсолютно все. Меня тошнило от самой себя, поэтому тошнило и от нее. Мне надоела ее еда, бесил ее вид, когда она тщательно протирала потрескавшийся стол, раздражали постарчески собранные на макушке седые волосы, и ее тяжелый шаг, словно она, отбывает каторгу. «Моя неприязнь к ней», Так возросла в один момент, что становилось трудно дышать. Внутри меня словно пылало пламя в области солнечного сплетения и никак не гасло. В итоге я ушла из дома просто потому, что хотела жить. Останься я там, это пламя бы меня сгубило. Проснувшись с утра, я сразу же переоделась в школьную форму, а в рюкзак вместо учебников и тетрадей положила нижнее белье и носки в маленькую сумку для спортивной формы повседневную одежду. Это было где-то в декабре. Пока я ела завтрак, который мама мне завернула в платок, думала о том, где могут лежать деньги. Конечно же, в маленькой алюминиевой коробочке, куда мама складывала коммунальные счета. Это была выручка с продажи мандаринов, которые мы собрали. Я помню, что перед тем, как выйти из дома, я оглянулась на комнату мамы. Раздвижная дверь была распахнута, и было видно аккуратно сложенное одеяло со все еще разложенным на полу матрасом с электрическим подогревом. Я знала, что под матрасом она прятала лобзик, чтобы отгонять кошмары, если верить суевериям. Но сны ей все равно продолжали сниться. Иногда... Она переставала дышать, и ее бросала в дрожь, а потом она издавала странные звуки, похожие на мяуканье, и ревела. Это был сущий ад. Тогда я покляла себе, что никогда и ни за что туда не вернусь, что я больше не дам ей заливать мою жизнь черным цветом, своей сгорбившейся спиной и ужасно мягким голосом. Для меня она была самым безвольным, и трусливым созданием в мире. В туалете порта я переоделась в обычную одежду и купила билет в одну сторону на паром. На автовокзале Мокпхо, крупнейший портовый город в юго-западной части континентальной Южной Кореи. Я села на междугородний автобус до Сеула. Когда я туда приехала, была уже глубокая ночь. Я переночевала в дешевом отеле неподалеку от автовокзала. Помню, и не могла перестать волноваться, что не закрыла дверь в комнату, хоть и проверила несколько раз. Меня раздражали чужие волосы на подушке, которые я пыталась снять мокрой салфеткой, но в итоге я все равно смогла уснуть, лишь съежившись в калачик, будто это могло защитить меня от всей грязи. На следующий день... Я выехала из отеля и позвонила племяннице, которая жила в Сеуле. Скорее всего, я о ней рассказывала. Это внучка единственной сестры моей мамы, которая сейчас живет в Австралии. Тетя, в отличие от моей мамы, вышла замуж рано и сразу родила, так что ее дочь, моя двоюродная сестра, по годам годилась мне в матери, а дочь ее дочери, моя племянница, была старше меня на два года. Тогда она поступила в новую школу. Когда она взяла трубку, то спросила, могу ли я приехать на Чонно. Станция метро в Сеуле. И предложила встретиться в вестибюле здания YMCA. К счастью, она сдержала свои обещание и пришла без взрослых. Но как только мы встретились, она начала меня ругать. «Зачем тебе это? Возвращайся домой!» — говорила она. «Разве тебе не нужно заканчивать школу? Ты звонила маме. У тебя есть деньги на обратную дорогу. А где ты живешь?» Заваливала она меня вопросами, но я не стала на них отвечать и просто убежала. Я просила ее никому об этом не рассказывать, но знала, что в этот день она всем все скажет. «По дороге в отель...» Я дала себе обещание, что не сделаю ничего из того, о чем говорила моя племянница. Не позвоню маме. Естественно, не вернусь на остров. Не закончу старшую школу и попытаюсь найти работу. В японском кафе рядом с моим отелем было объявление о найме сотрудников, и я пошла туда на собеседование. В волнении я соврала, что год училась в образовательном центре рядом но взяла академический отпуск. Как ни странно, но начальник покорно поверил. Потом, завязав фартук, я два часа обслуживала гостей в зале, а после он сказал, чтобы я выходила со следующего дня. Я вышла из кафе и, направившись в отель, ощутила давно забытое чувство — трепет. На каждом шагу куча людей передо мной расходились, словно твердя мне. «Теперь только вперед!» Я сильно волновалась, но также четко понимала, чего хочу, словно меня головой окунули в ледяную воду. Помню, тогда я думала, что это называют свободой. День быстро сменился вечером, и легкое пальто, в котором не было достаточное тепло на острове, здесь все Сеуле уже не спасало, меня пронизывало холодом. Пока я, спрятав голову в приподнятом воротнике пальто, пыталась спасти шею от холодного ветра, я поскользнулась на обманчивом слое снега на насыпи, под которым оказался лед. Помню, как во время падения я обеими ногами ощутила пустое пространство. «Что-то земли под ногами нет, все еще нет. Я так умру!» Уже потом я узнала, что падало пять метров. Мне сказали, что меня нашли в полдень следующего дня. Оказалось, что под и ее земля была прокопана в глубину для строительных работ, которые приостановили еще летом. Но именно на следующий день после того, как я упала, пришел специалист по недвижимости проверять землю для передачи новому владельцу. Сначала он подумал, что это труп, и сильно испугался. но потом понял, что я дышу, и изумился пуще прежнего. Жизнь мне спасла сложенная куча нетканых материалов, собранных для строительства подземных водных каналов. Мне так повезло, что даже ни одной кости не сломала, но проблема была в другом. Я потеряла сознание. На одиннадцать дней, пока я была без сознания, меня положили в больницу неподалеку, так как ни родственников моих, ни друзей они найти не смогли. В какой-то момент я ненадолго очнулась, и медсестра спросила у меня имя. Я ответила, хоть совсем этого момента не помню, но зато я четко припоминаю, что когда я очнулась в другой раз, у моей кровати сидела моя племянница с покрасневшими глазами. А когда сознание вернулось ко мне вновь, вместо племянницы там была мама, В слабо освещенной прикроватной лампой палате она посмотрела мне в глаза. «Инсон», — обратилась она ко мне, — «ты меня узнаешь? Ответь!» Когда я сказала «да», она не стала ни плакать, ни ругать меня, ни звать медсестру. Она просто начала что-то невнятно бормотать. В какой-то момент я даже не заметила, она взяла мою руку, Мои глаза все еще скрывал полумрак. Она сказала, что сразу поняла, что со мной что-то случилось еще до того, как ей позвонили из больницы. Сказала, что ей снился сон, где я поскользнулась на насыпи и упала, и что в нем мне было пять лет, а пока я лежала там, почему-то снег, падающий на мои щеки, не таял. Ей было так страшно, что ее начало трясти уже во сне. Почему у моей теплой доченьки не тает снег на щёчках? Инсон рассказал мне эту историю до того, как я лично повидалась с её матерью. Где-то через десять лет после этого, когда Инсон еще только недавно переехала на Чаджу, мне нужно было съездить туда на короткую стажировку по работе. В один вечер... Я еле выудила время и вызвала такси, чтобы навестить Инсон. Ее мать тогда пребывала в начальной стадии маразма, но, вопреки моим ожиданиям, она оказалась очень опрятным и спокойным человеком. Она напоминала запертую в теле старого человека девочку. В отличие от Инсон, она была малоростом, с четкими чертами лица и нежным голосом. «Хорошо вам провести время», — сказала она, — слегка пожав мою руку, когда мы выходили из комнаты. Когда она встречается с незнакомцами, у нее как-то проясняется рассудок, может и за волнение так. Она всегда не любила доставлять неудобства другим, а вот со мной она и плачет, и раздражается и дурака валяет. Иногда она думает, что я вообще ее сестра. Сказал Эйнсон. когда на следующий день я садилась на самолет до Сеула. Я вспомнила ту историю Инсон о ее побеге из дома, и мне стало жалко ее так же, как ее мать. Ей было всего семнадцать лет. Насколько же ей был ненавистен весь мир, и она сама, что ненависть ее распространилась даже на такого крохотного человека, как ее мать. Она спала с лобзиком под матрасом, страдала от кошмаров, скребя зубами и рыдая, Голос у нее был тихий, а плечами она напоминала круглый мяч. Выйдя из лапшичной, мы двинулись дальше в тишине. Снег холодно падал на ее короткие густые волосы. Наверное, мы тоже побелели. Каждый раз, когда мы заворачивали на новую улицу, перед нами словно раскрывалась огромная картина — безлюдный снежный пейзаж. В этой тишине отчетливо раздавался наш хрустящий шаг, шуршение курток и звук падающих рольставней вдали. По нашим носам и губам потекла вода, тающих от наших теплых лет снежинок, куда потом снова холодно падали другие снежинки. Казалось, нас обеих не интересовало, как мы будем добираться домой». Мы были похожи на влюбленных, вечно откладывающих свое неизбежное расставание, ходя окольными путями вокруг метро каждый раз, заворачивая в противоположную от него сторону и проходя по очередному пешеходному переходу, словно переворачивая страницу книги. Тишину прервала Инсон, поделившись историей. Когда я возвращалась вечером с работы с мамой, она снова заговорила о снеге. но только не о том сне, а о реальной ситуации. Я тогда еще не полностью оправилась, однако она, видимо, полагая, что я могу еще раз бежать, лежала со мной ночью напролет, держа за руку. Иногда она резко просыпалась посреди ночи и снова крепко сжимала мою руку. В детстве моей мамы, когда она была в выпускном классе школы, военные полиции убили всех жителей деревни. И только она и ее сестра выжили, потому что их отправили за одним поручением родственники, у которых они тогда жили. Услышав новости, они вернулись в деревню на следующий же день и полдня бродили по спортивному полю у школы в поисках тел отца, матери и двух братьев, одному из которых было восемь лет. Все поле было усеяно окоченевшими трупами, укрытыми тонким слоем снега, не прекращающегося с ночи. Из-за этого их лиц было не рассмотреть, и пришлось проверять каждый труп. Но мамина сестра не могла заставить себя касаться их голыми руками, поэтому убирала снег платком. «Я буду протирать, а ты смотри». Скорее всего, она подумала, что просить младшую сестру протирать мертвые лица слишком жестоко, поэтому попросила ее рассматривать их, Но этого было достаточно, чтобы привести в ужас мою маму. Она крепко жмурила глаза, хватала из-за рукава сестры и не отлипала от нее. Каждый раз моя тетя повторяла «Смотри, рассмотри хорошенько и скажи». И каждый раз мама, превозмогая себя, открывала глаза и рассматривала их. Тогда она раз и навсегда поняла, что после смерти тела людей холодеют, и что их щеки покрываются снегом и тонким кровяным льдом. Инсон всегда хотела заниматься документальным кино, но серьезно занялась этим только со следующего года. Думаю, именно тогда, когда она рассказала мне о той снежной ночи, она уже рисовала в голове фоны будущих своих работ. На пути бесконечно сворачивающихся друг за другом дорог. Мы вышли на ту, по которой уже проходили, и решили в этот раз уже пойти к метро. Пальцы ног в намокших кроссовках начали мерзнуть, сунутые в карманы кулаки леденеть. Скапливающийся на голове инсон снег стал напоминать вязаную с белой шерсти шапку, а каждый раз, когда она открывала рот, чтобы что-то сказать, из ее рта вырывалась облачко пара, напоминающая по форме пламя. и расплывалась в темноте. Раньше я этого не знала. Я просто думала, что у мамы почему-то крайне мало родственников, поэтому у меня не было ни бабушек, ни дедушек, никого другого, кроме тети и ее семьи. Так думала не только я, но и другие дети, потому что ни тогда, ни сейчас о произошедшем никто не говорит. Когда мама в ту ночь рассказывала мне о случившемся, Мне казалось, что ее лихорадит. Ее охватывал непонятный жар или, скорее, холод, потому что у нее постоянно дрожал подбородок, словно она мерзнет. Я была в замешательстве. Ведь раньше мне казалось, что я ее тихую и грустную старушку знаю от и до. Трудно было точно понять, что так сильно ее переменило. То, что она делилась этой историей давних лет, Или то, что недавно она чуть не потеряла свою дочь? О моем побеге из дома мама ничего не сказала ни тогда, ни после. Она не осуждала меня за этот поступок и даже не спрашивала, почему я это сделала. Так же и с тем случаем несколько десятков лет назад. Не о том, как две сестры искали трупы своей семьи и сами их хоронили. Не о том, какими силами и везением они сумели выжить. Она не рассказывала. Лишь только о снеге, который она видела тогда, и с которым снова столкнулась во сне. Те самые, не тающие снежинки, их причиной словно олицетворяла пронизывающую всю жизнь суть. Я... я помню только снег. Даже если снег не выпадает, я все равно вспоминаю о нем. Но в том сне на твоем лице снег был такой белый. Как только я проснулась, я подумала, что ты умерла. Божечки, я была уверена, что ты умерла. Тогда Инсон сказала мне, что до сих пор не может полностью примириться с матерью, что потом легче не стало, а в какой-то момент даже труднее. Однако ее ненависть, полыхавшая даже когда мать просто спала, в ту ночь испарилась, словно это была ложь. И она сказала, что так и не поняла, почему в ее груди вспыхнуло то пламя. После этого мы об этом с ней не говорили. Она даже не подавала виду, что ее это беспокоит. А я всегда вспоминаю об этом, когда идет снег, хотя меня там даже не было. Свидетелем того спортивного поля у школы стала девочка, тринадцатилетняя девочка, которая вцепилась в рукава сестры словно та была взрослой, не открывая глаз и отвергая реальность. Как бы рьяно не трудились дворники на лобовом стекле, счистить весь наваливающийся с снег было невозможно. Чем плотнее становился снег, тем медленнее шел автобус. Сбоку на лице водителя стало заметно волнение, пока тот пристально наблюдал за размытой дорогой перед ним. Мужчина-турист, который уселся на заднем сиденье автобуса, тоже облокотившись на руку, пялился в лобовое стекло, видимо, тоже беспокоился. А я думала о том, как мне придется пробиваться сквозь эту вьюгу, когда я сойду с автобуса. С таким ветром, где даже глаза трудно полностью открыть, придется идти медленно, небольшими шагами. «Длинсон такой снег. Обычное дело, наверное», — подумала я. Только вот я, Нинсон, мне вспомнился ее характер, непоколебимый в любой ситуации. Я начала размышлять о том, что бы она сделала на моем месте. Наверное, она бы купила фонарик. До автобуса, который едет в деревню, нужно еще дойти, а если к тому времени уже стемнеет, дойти будет трудно, на дороге нет фонарных столбов. Еще она бы взяла резиновые сапоги и лопату. За ночь в горах, в отличие от побережья, скопится много снега. Бред! — пробормотала я себе под нос. Я не инсон, и дело даже не в том, что я к такому не привыкла. Я впервые сталкиваюсь с подобной вьюгой, и вообще, мне не настолько дорог тот попугай, чтобы идти за ним в ночи сквозь весь этот снег. Разглядев вывески почты и офиса сельскохозяйственного союза, я поняла, что мы прибыли в уездный город П. Я вытягиваю руку и нажимаю на кнопку остановки, автобус замедляется. Словно по обещанию на улице заметно начал стихать ветер, хотя нет. Здесь дело в другом. Иногда он останавливается на короткое время, словно ты попал в око тайфуна. Было чуть больше четырех. но уже потемнело так, словно надвигался снегопад пострашнее. На улицах не было ни души, а дороги, соприкасающиеся со снегом, пустые. Единственное движение в поле зрения — это изящно рошащийся с неба крупный снег. Сквозь белую завесу снежинок пробивается алый свет светофора. Автобус останавливается перед пешеходным переходом каждый раз, Перед тем, как пасть на промокший асфальт, снежинки будто бы секунду колебались. «Эх, придется!» — выдыхали они по подобию человеческому, как в музыке, когда мелодия постепенно близится к концу жирные точки. Снежинки вместо чьих-то плеч, словно брошенные кем-то ниц, приземляются на черный мокрый асфальт, и растворяются в нем без следа. Попугай Пока я ехала на автобусе, ветер утихал раза три-четыре. Каждый раз я думала, что погода сейчас резко переменится, но, может, я ошибалась. Может, эти три-четыре случая были просто локальными исключениями. И если я сейчас туда вернусь, там все еще будет падать снег без ветра». Звуки мотора, оставившего меня автобуса, медленно утопали в снежной тишине. Стряхнув ладонью с ресниц снег, я задумалась, куда идти. «Здесь нужно мне автобус не останавливается. Нужно вспомнить, где находится та остановка на перекрестке, о которой мне рассказывала Инсон, когда подвозила меня на грузовике. Вперед или назад. Повернуть на перекрестке направо или налево. Попробую пойти вперед. Потеряться я не потеряюсь. Я могу просто идти за кучей снежных облаков, движущихся в направлении гор. Если впереди за углом остановки не будет, пойду назад. Как тихо. Если бы не без конца врезающийся в мои щеки и лоб снег, я бы подумала, что это сон. Неужели тут никого нет просто из-за снегопада? Забегала в космельчье мульхве закрыта, потому что сегодня воскресенье. Мельчхи-мульхве — холодный суп с сырыми анчоусами. Стоящая ногами кверху стулья на столах. И распластавшаяся на полу рекламная доска говорили о том, что заведение уже давно не работает. Магазин хостоваров с обветшалой вывеской был закрыт рольставнями. В магазине одежды манекены были в нарядах из осенней коллекции, а вешалки с одеждой — в бежевых тканевых чехлах. В этом погруженном в мертвую тишину городишке свет горел лишь в маленьком супермаркете на углу. Нужно купить там фонарик и лопату Не знаю, продается ли там такое, но если что, можно хотя бы спросить, где тут такое можно купить. Или, может, даже одолжу у продавца. А и заодно спрошу, где останавливается автобус. В этот момент свет в магазине тухнет, и из него выходит мужчина средних лет, видимо, его хозяин. Одним движением он навешивает на стеклянную дверь цепь и сразу же закрывает замок. Я ускоряю шаг. «Постойте!» Он залезает в маленький грузовик, припаркованный перед магазином. Я начинаю бежать, попутно счищая с ресниц скапливающийся снег. «Подождите, пожалуйста!» Кажется, словно снег впитывает в себя мой голос. В этой тишине глухо раздается звук мотора, и грузовик выдвигается на пустую дорогу. Я машу ему, но он через несколько мгновений уже исчезает в снежной мгле. Бежать за ним больше смысла нет. Я замедлила шаг, и меня накрыло чудное ощущение. Словно замедляющаяся скорость падения снежинок совпадает с течением времени, и поэтому мне нужно под него подстраиваться. Грузовик на перекрестке свернул направо, в сторону порта, И я направилась к тому перекрестку, поглядывая вверх на горы. Виднеется какой-то шест. «Это моя остановка?» Я перехожу дорогу по черному мокрому асфальту, на который же секундно падают тысячи снежинок и растворяются. Поднявшись около пятидесяти метров, я поняла, что это действительно была остановка, но укрыться на ней от снега было негде, Никакой информации об автобусах тоже не было. Лишь один только алюминиевый знак остановки, подвешенный на металлический столб. Разве снег не должен прекращаться вместе с ветром? А то он только хлеще прежнего стал валеть. думая про себя, направляясь к остановке. Складывалось впечатление, что в этом светло-сером пространстве снежинки бесконечны. В детстве я читала... что для того, чтобы появилась снежинка, обязательно нужна микроскопическая пыль или частичка пепла. Ведь облака состоят не только из молекул воды, но и из этой пыли и пепла, поднимающихся вверх по атмосфере с помощью пара. Когда в облаке две молекулы воды объединяются, формируя снежинку, в качестве ее ядра служит именно пыль или пепел. Снежинки бывают разные, Всего шесть видов, которые разнятся в зависимости от типов объединяющихся молекул. Падая вниз, они попутно сливаются с другими снежинками. В теории, если бы расстояние между Землей и небом было бы бесконечным, снежинки также были бы бесконечно крупными. Но в реальности их падение занимает меньше часа. Между слившимися снежинками остается много пустот, поэтому они довольно легкие. Благодаря этой пустоте снежинки поглощают окружающий шум, тем самым обеспечивая тишину. А цвет их всегда остается белым, потому что они отражают свет в бесконечное множество направлений. Помимо всех этих описаний снежных кристаллов, я припоминаю фотографии. Книжку напечатали со вставками из тонкой бумаги, пропитанной маслом, чтобы сохранить цвет снимков. и за каждым таким полупрозрачным листочком скрывалось мириады снежинок разнообразных форм. Эта изящность поразила меня. Некоторые кристаллы обладали ровной формой шестигранной призмы, а не просто шестиугольника. И существование такого вида где-то между дождем и снегом описывалось крошечными буквами в нижнем углу. После прочтения каждый раз, когда я видела мокрый снег, я вспоминала те грациозные шестигранные призмы. А в дни, когда валил крупный снег, я накидывала плотное пальто и вытягивала руки к падающим снежинкам, которые цеплялись за ворсинки пальто и таяли, пока я за ними наблюдала со стороны. Просыпаясь спустя какое-то время после снега, я лежала с закрытыми глазами и думала, а вдруг он еще идет? Я ложилась животом на пол И вместо скучного домашнего задания на зимние каникулы я внутри своей комнаты представляла, как падает снег на мою руку, из которой я только вынула занозу, или на пол, на котором раскинулись кусочки стиралки и волосы. Какой-то странный он, снег. Откуда он вообще берется? Интересно. А когда Инсон это говорила, она тоже думала о тех же снежных кристаллах. Спрашивая это, она твердо уставилась в окно, словно незаметно с кем-то противоборствуя. А может, ей просто было трудно принять красоту снега, как в ту глубокую ночь в конце года, когда снег так валит. Я вспоминаю о девочке, бродившей по спортивному полю у школы. Скопившийся на ее голове белый снег, напоминал белую шерстяную шапку. Мои руки в карманах начинали замерзать. Снег похрустывал под нашими ботинками, оставлявшими следы. Я... Я помню только снег. Даже если снег не выпадает, я все равно вспоминаю о нем. Пока я шла к остановке, кое-что заняло мое внимание. Мне казалось, что там никого не было. а на остановке оказалась, стояла сгорбившаяся бабушка, облокотившись на трость. Ей было на вид лет восемьдесят. На ее седых коротких волосах разлеглась шерстяная шапка дымчатого цвета. На самой бабушке длинный стеганный плащ того же цвета и резиновые сапоги, обляпанные бурой шерстью. Чуть склонив свою трясущуюся голову, она наблюдала за мной. Я кивнула ей. Она продолжала безучастно пялиться. Может, она не увидела? Я кивнула еще раз. И на ее маленьком морщинистом лице будто бы нарисовалась улыбка, сразу же стершаяся. Скорее всего, я не заметила ее раньше, потому что она стояла под заснеженными деревьями. Нежные оттенки ее шапки и плаща стали своеобразной защитой. Странно. за все это время пока я ехала на автобусе за окном я не увидела ни одного так заваленного снегом дерева каждую снежинку с них сдувало в юго может снегопад настолько сильный что снег успел скопиться пока ветра нет я обвела взглядом пустой перекресток на который смотрела бабушка в моем поле зрения она и перекресток были в одной плоскости поэтому я краем глаза осматривала ее когда заметила, что бабушка медленно поворачивает голову в мою сторону. Ее выцветшие глаза сталкиваются с моими ни нежности, ни бездушия, ни холода. Едва чувствовалось только какое-то тепло. Эта бабушка напомнила мне матин сон. Такого же миниатюрного телосложения, те же опрятные черты лица и, самое главное, трудноуловимая теплота. Может, сказать ей что-нибудь? Инсон на моем месте давно бы уже начала разговор. Когда мы в первый год совместной работы ездили по популярным городам и снимали там пейзажи местных деревень, Инсон всегда удавалось найти общий язык с бабушками. Непринужденно спрашивала у них дорогу, ела с ними или интересовалась, где можно провести ночь. Спросив у нее, как у нее это получается, я получила в ответ. «Не знаю. Может, это потому, что у меня мама как бабушка». Если так подумать, то во всех ее фильмах так или иначе снимали женщины преклонного возраста. Я еще тогда поняла, что когда мы брали интервью у бабушек, Инсон особенно блистала. В моменты, когда они молчали и не реагировали на съемку, Она смотрела на них искренним и жизнерадостным взглядом, придавая им сил. Снимая документалку в лесах Вьетнама, в одной деревушке, мы как-то брали интервью одной бабушке. Она жила одна. Местный гид перевел ей вопрос сон и она отвечала на камеру. «Но я в этот момент думала только о том, как на нее смотрит инсон. «Она спрашивает у вас». Не хотите ли вы рассказать о событиях той ночи? Над субтитрами, сломанным переводом, бабушка с зачесанными за уши короткими седыми волосами смотрит не в камеру, а за нее. У нее было маленькое худое лицо, а взгляд неординарно проницательным. Она приехала из Кореи, чтобы спросить это у вас. Тогда она разомкнула губы, ни разу не переводя взгляд на переводчика, Она с поразительной сосредоточенностью, будто смотрела только в камеру. «Хорошо, я расскажу». Блеск ее взгляда проникал сквозь линзу камеры, консон, ослепляя по пути мои глаза. Мне показалось, что она давно желала дать ответ на этот вопрос. Всего пару слов согласия, в которых крылась вся ее жизнь. На шапке бабушки все больше скапливался снег, а перекресток, на которую стремился ее взгляд, был все так же беззвучен. Признаки жизни подавал лишь непрекращающийся снегопад. Я набралась смелости и сказала ей, «Тётушка, Инсон как-то мне говорила, что здесь к людям обращаются иначе. У нас обычно тепло обращается даже к незнакомцам, особенно старикам». Так часто сразу можно отличить местного от чужака. А если будешь использовать дядюшка или тетушка, то даже несмотря на незнание диалекта, люди уже будут поменьше тебя стесняться. А вы долго уже стоите? Она окинула меня своим пустым взглядом. Автобусы ведь еще ходят, да? Она медленно подняла одну из своих рук, которая она. Ровно сложа держала на трости и показала на уши. Ее глаза загорелись. Бабушка покачала своей трясущейся головой, и на ее лице нарисовалась улыбка. Тонкие губы, которые, казалось, никогда не раскроются, наконец отпали друг от друга. Давненько у нас только снежка не наваливала. как бы ясно давая мне понять, что больше она ничего не скажет. Своей трясущейся головой она покачала в мою сторону и устремила свой взгляд туда, в сторону, откуда должен приехать автобус. Она была так похожа на мать сон, что мне стало не по себе. «Хорошо вам провести время», — говорила мне матин сон с той же аккуратной интонацией, что и эта бабушка. С единственной разницей, у бабушки был ярко выраженный акцент, а мать Инсон использовала сеульский корейский. Таких людей уникально переполняет скорбное умиротворение. Словно они прошли через множество страданий, и вне зависимости от радости или доброты других, они всегда готовы к нежданному несчастью грядущего момента. Интересно. «Что обо мне тогда подумала мать Инсон?» В тот день Инсон сказала, что ее мать часто забывает о ней и принимает не за дочь, а за сестру и всячески ребячется. Наверное, она посчитала меня подругой или просто знакомой Инсон. Но тогда бы она удивилась моему сиульскому говору. Она улыбнулась мне, и ее морщинистые веки схлопнулись, глаза потухли. Она протянула мне свои руки, а я — свои в ответ. Мы столкнулись взглядами с переплетенными руками, она тщательно всматривалась в меня. Ее глаза, полны любопытства и сомнений, пытались понять, кто я такая. Наконец она отпустила руки и слегка улыбнулась, на что я в ответ ей поклонилась и вышла из комнаты. Инсон стояла за плитой. «Что варишь?» «Рисовую кашу с соей», — ответила она, не оборачиваясь. Одну половину риса я очистила, а вторую оставила с шелухой. Она начала перемешивать кашу в огромной кастрюле длинной деревянной лопаткой. Я подошла к ней поближе, и тогда она обернулась. Ей нужно больше белков, но из-за проблем с пищеварением, кроме каши, ничего есть не может. «Это саритхэ?» «Нет, это саритхэ нет это чвинуни. Название сортов черных соевых бобов. А это ей на сколько порций? Я обычно по чуть-чуть варю, но сегодня ты в гостях, так что я сделала побольше. — Спасибо, — ответила я. Как раз сегодня не очень хорошо себя чувствую. На самом деле у меня с дороги болел живот, а с болью в животе у меня обычно начинается мигрень. — Ох, — сказала Инсон. немного сморщив лоб. Трудно было добираться, да? Нет, совсем нет, покачала я головой. Я давно хотела приехать. Хотела сказать я, но почему-то мне стало неловко, и я промолчала. Пока Инсон упорно перемешивала кашу лопаткой, я просто наблюдала, как черноватая кашица постепенно густеет. Черноватый цвет — цвет шелухи риса. Какой аромат! А на вкус еще лучше. Уверенно улыбнулась Инсон и выключила плиту. Сюда будешь накладывать, спросила я, указав на тарелке на полке, на что она кивнула. Я поставила одну из тарелок на деревянный поднос, протянула Инсон, и она наложила туда каши. Со стороны мы были похожи на сестер, вместе трудимся бок о бок на кухне. Ей немного будет? «Знаешь, говорят, люди с хорошим аппетитом живут долго. Это про мою маму». Инсон двумя руками взяла поднос и отправилась в комнату матери. Я спешно обогнала ее, чтобы открыть ей дверь. Инсон вошла и локтем прикрыла за собой дверь, оставив меня одну. Я протерла тряпкой грязной от масла стол из кипариса и положила две ложки друг напротив друга. Потом... Наложила кашу в тарелке мне и инсон и поставила на стол. Пододвинув стул, я села и всмотрелась в поднимающийся от каши пар. И ровно когда пар иссяк, вошла инсон с пустой тарелкой на подносе. Столкнувшись со мной взглядом, она засмеялась. «Чего смеешься?» «Да так, кое-что вспомнила». «Что?» «Помнишь?» «Я тебе рассказывала, как я сбежала из дома в десятом классе», ответила Инсон, положив поднос с тарелкой в раковину и присев напротив меня. «Да». И я говорила, что, когда я вернулась домой, мама по ночам держала меня за руку и рассказывала всякое, сказала Инсон, словно не договаривая, будто хотела спросить. «Помнишь?» Но в итоге просто смотрела на меня. Конечно же, я помнила об этом. Только вот образ ее матери, сформировавшийся при прослушивании ее рассказа тогда, как оказалось, не имеет ничего общего с маленькой бабушкой, с которой я только познакомилась. Я все еще ощущала тепло ее рук на своих ладонях, наверное, потому что она достала их из-под одеяла. Но несмотря на то, что все четыре руки сцепились друг с другом, Она не доверяла мне полностью. Пока я всматривалась в пар, исходящий от тарелки с кашей, я думала о том, как я могу завоевать ее доверие. Как мне нужно вести себя и говорить, чтобы она воспринимала меня как безобидную подругу ее старшей сестры, приехавшую с материка. На Чи часто географически разделяют страну на часть материковую и часть островную. Это связано с исторически сильной отдаленностью крупных островов от материковой части государства. «Есть кое-что, о чем я тебе тогда не рассказала», — сказала инсон, по-прежнему улыбаясь. «Мама говорила, что когда я лежала в больнице, а моих родственников еще не нашли, она видела меня тут, в этом доме». «Как это?» — слету спросила я в недоумении. С ней из больницы связались только тогда, когда ко мне вернулось сознание, и я назвала свое имя, но она говорит, что я приходила сюда еще за день до этого». Немного помолчав, я спросила, «То есть во сне?» Щеки сон надулись, словно она вот-вот взорвется от смеха. Она говорила, что примерно в полночь она вышла в коридор, Включила свет, а я, как ни в чем не бывало, сидела за столом на кухне. «У нее ведь крайне реалистичные сны, да?» Несколько в сразу же спросила я. «К тому времени меня уже не было дней десять, так что, может, ей просто померещилось?» «Так, а что в итоге произошло?» «Кашей поделилась». «Кто с кем?» «Мама со мной». «И призрак сидел и ел кашу?» Мы вместе засмеялись. Мама тоже подумала, что это призрак. Пока она готовила кашу, она хотела дать мне только одну ложку. «Если не съем, значит, призрак, ведь мертвые горячие не едят». Но я просто пялилась на тарелку, прямо как ты сейчас, словно настолько проголодалась и устала, что нет сил даже ложку поднять. «Да я не так уж и проголодалась или устала». — ответила я ей. Инсон взялась за ложку, и я вслед за ней тоже начала есть. Как только я ощутила теплый насыщенный вкус каши, я сразу же почувствовала дикий голод, который только что отрицала. — Как вкусно! — неосознанно пробормотала я, на что Инсон, как примерная хозяйка, ответила. — Могу потом добавки наложить. Я же много наварила. В мгновение ока, опустошив тарелку наполовину, я подняла голову. Инсон смотрела на меня через стол с умиротворенным лицом, будто старшая сестра. Мне стало немного неловко, поэтому я решила отвлечься вопросом. И что в итоге? Ты поела каши? — Ты о чем? Встречно поинтересовалась Инсон и, не мне ответить, вспомнила, о чем мы говорили, и покачала головой. — Неа. «Не поела». Инсон отодвинула стул и встала из-за стола. Она открыла холодильник и, нагнувшись, достала контейнер с кимчи. Мама говорила, что я не могла оторвать глаз от каши, напоминая дико голодного ребенка. По ее словам, я выглядела крайне решительно, поэтому она начала подумывать, что это действительно призрак. Тогда, наблюдая за накладывающей в тарелку кимчи Инсон, Я заметила, что ее лицо выглядело спокойнее, чем когда она жила в Сеуле. Иногда по ее мимике и жестам невозможно было отличить терпение от отчаяния, грусть от принятия, решимость от угрюмости. Такие люди почему-то и сами не способны четко различать эмоции внутри себя. Той зимой она часто вспоминала эту историю. Какое-то время мы обсуждали это каждый раз, когда ели. «Ты ж тогда пришла сюда ко мне, каша хотела!» Снежинки, пролетающие мимо светофоры на перекрестке, за которым наблюдала бабушка, каждый раз при смене света окрашивались в новый цвет — красный, желтый, зеленый. Мимо проехало четыре автобуса, но у всех них маршрут пролегал вдоль побережья. Судя по звуку, ни один из них не останавливался — значит, никто на них не садился и не сходил. Почему тут так тихо? Весь час, который я провела в автобусе, море только и делало, что яро бушевало, будто вот-вот накинется на остров и поглотит его полностью. Волны с пены у рта со всех сторон вбивались в волнорезы. И почему вообще ветер так резко утих? Снег стал идти еще медленнее, но снежинки в обратной пропорциональности стали лишь больше и в объеме, и в количестве. Я надела перчатки, и каждый раз, когда я ладонью протирала веки от снега, их края намокали, и все передо мной растекалось. А когда я наклонилась, чтобы стряхнуть скопившийся на кроссовках снег, в мои короткие носки проникли плотные холодные снежинки. Снега было так много — что, будь чуть потеплее, он бы явно обернулся ливнем, таким же, какой мы пережили, работая во Вьетнаме около десяти лет назад, беспощадно срубающим деревья на своем пути. Вернувшись из Вьетнама, Инсон заперлась в своей квартире на целый день редактировать записанный материал. Это было в августе. Когда я зашла ее тогда проведать, я впервые увидела кадры того ливня. Я присела рядом с ней, и в это время на улице грянул гром и начался проливной дождь. Отличить звуки вьетнамского ливня от звука дождя снаружи было невозможно. Плотные листья заморских цветов и тропических деревьев тряслись, отряхивая из себя капли дождя. Посреди деревни из ниоткуда появился поток мутной воды, словно целая река. Задрав края штанов до колен, Местные женщины шли по взмокшей земле к курятнику спасать куриц и цыплят. Они погружали их в соломенные корзины. Когда это видео, длинную в десять минут и снятое в один кадр, кончилось, я была подавлена просмотренным и ничего не говорила. Тогда инсон поделилась кое-чем о тропической жаре. Ощущение было, что на улице градусов сорок. Иногда, конечно, жары можно было избежать, когда сотни мотыльков оседали на черные глиняные стены, но в такие дни обычная температура была даже больше 40 градусов. В такие дни можно было увидеть любых насекомых, больших и роскошных, по земле ползала всякая тварь, которая своим видом вызывала инстинктивную реакцию на опасность, словно все смертельно ядовитое. Причем дожди там всегда были проливные, но тот ливень был исключительным. Лился два дня подряд беспрерывно. В первоначальной версии фильма, которую просматривали только близкие Инсон, она вставила сцену с ливнем после цитаты той бабушки. «Хорошо, я расскажу». Бабушка вышла помыть чайник, в котором заваривала свой чай, залила его водой из водяной колонки и промыла раза два-три изнутри. Той ночью пришли солдаты. Тихим голосом проговорила она, возникая на экране вместе с субтитрами, пока мыла свой чайник в четвертый раз. Пока бабушка говорит, начинаются кадры ливни, Капли падают на соломенные крыши деревенских домов и отскакивают от блестящей водяной колонки, стоящей во дворе бабушки. Плотно заросшая изгородь Джасмина легко подергивается. В курятник с копошившимися курицами, петухами и цыплятами вливался поток воды, смешанный с почвой. Девушки с насквозь промокшими завернутыми концами штанов шли с корзинками в руках сквозь деревню, покрытую лужами, а сидевшие в тех корзинках маленькие цыплята были все мокрые и дрожали от холода. Только что растаявшие на моих ладонях в перчатках снежинки были почти идеальной шестиугольной формы. Где-то треть снежинок проскользнула сквозь мои пальцы, а оставшиеся образовали четыре ровные ветки, еле-еле удерживающиеся от падения, поэтому они таяли первыми. В их центре ненадолго задерживается маленькая белая крупинка, напоминающая соль. которая вслед за другими превращается в воду. Легкий, как снег. Так вроде принято говорить. Но на деле же и у этих снежинок есть какой-то вес. Легкий, как птица. Так тоже говорят, хотя они тоже, очевидно, имеют вес. Две шероховатые лапки Ама всползают по ниткам свитера на мое правое плечо. Ами присел на мой левый указательный палец, как на жердочку, и я чувствую его теплые мягкие перышки. Соприкасаться с чем-то живым — так необычно. Это не огонь и не раны, которые оставляют следы на нашей коже, но эти ощущения, тем не менее, остаются в памяти. Я никогда раньше не держала таких легких созданий в своей жизни». Когда я спросила Инсон, как они могут быть такими легкими, она покачала в ответ головой. По ее словам, такой вес объясняется тем, что у них в костях были дырки, и тем, что самый крупный орган в их теле — воздушный мешок, напоминающий надувной шарик. «Поэтому они и кушают так мало. У них очень маленький желудок. Крови и другой жидкости в них тоже мало». так что их жизнь может оказаться в опасности просто от мелкого кровотечения или сухости во рту. Я поменяла газовую плиту на электрическую, потому что та выделяет вредные вещества, которые тоже подвергают опасности жизнь птичек. Инсон чуть понизила голос, словно попугаи ее и правда понимали, и сказала, «На самом деле я немного жалею о том, что не взяла собаку или кошку». С ними бы таких проблем не было. Оба попугайчика одновременно слетели с меня, один с плеча, другой с пальца, словно просто хотели помахать крыльями. Ами переместился к окну, выходящему во двор, а Ама — на плечо Инсон. А я все еще чувствовала их легкие, словно пена, лапки на своем теле. «Сколько граммов они примерно весят?» Инсон перевела взгляд на попугая, сидевшего на ее плече, и ответила. «Даже не знаю. Граммов двадцать, наверное». От ее слов у меня в голове почему-то возник образ эмбриона. Как-то давно я услышала, что это минимальный вес для того, чтобы сердце могло биться. И мне показалось, что маленькие птенчики чем-то напоминают съежившихся, словно они внутри яиц, эмбрионов. На следующий день я уезжала. Инсон подвезла меня на своем грузовике до аэропорта и радушно проводила. Когда я вернулась в Сеул, я ночью не могла уснуть и решила почитать про птиц. Мне попалась статья из научного журнала, где говорилось о том, что птицы — это потомки динозавров. «Когда земля...» столкнулась с огромным астероидом, и вся поверхность планеты была объята пламенем, а атмосферу переполнил пепел, вымерли не только все животные, но и растения, а выжили лишь пернатые динозавры, которых мы сейчас называем птицами. На сайтах, посвященных этой теме, со всеми фотографиями и терминами, тоже говорят о том, что почти все ныне существующие птицы зародились еще в то время. Если начинать читать все эти мудреные названия птиц, которые больше никогда не вспомнишь, время пролетит незаметно. Так одной ночью, читая в интернете про птиц, я наткнулась на один очень красивый рисунок, изображавший птицу изящными линиями, и сохранила его. В центре тела и правда расположился воздушный мешок, а кости были покрыты, округлыми дырочками. Так вот, почему они были такими легкими, пробормотала я в темноте, вспоминая ощущение сухих лапок на моем плече. Крупные снежинки падают на тыльную часть моей руки. Это так необычно. Они преодолевают путь в тысячу метров, начиная с облаков. Сколько раз на этом пути они объединялись друг с другом, что достигли такого объема, Но даже несмотря на это, они все равно легкие. Интересно, если бы существовали снежинки по двадцать граммов, насколько огромными бы они были? Я краем глаза взглянула на бабушку, застывшую замертво, словно статуя и облокотившуюся обеими руками на свою трость. «Наверное, она уже очень долго тут стоит». Как у нее еще не замерзли руки, время будто бы остановилось на месте. В этом утихшем уездном городе, где все магазины были закрыты, живыми и дышащими были только мы вдвоем на этой остановке. Я борюсь с желанием протянуть руку, чтобы убрать скопившийся снег с ее белых бровей, ведь меня одолевает пространное ощущение, что как только я коснусь ее, Она растворится в воздухе. Они выглядят здоровыми, но расслабляться нельзя. Говорят, как бы больно ни было птицам, они всегда сидят на жердочке, как ни в чем не бывало, на уровне инстинктов, чтобы избежать смерти от хищников. Так что, когда они упадут с жердочки, будет слишком поздно. На плече беспокоившейся за своих попугаев Фансон сидел Ама. Его белая мордочка была направлена в мою сторону, но смотрел он не на меня. Одним глазом он охватил инсон, а другим — свою же тень, подвисшую на стене. Меня забавило, что тень инсон с попугаем на плече казалась в два раза больше нее самой, так что я достала из сумки пенал с карандашами и подошла к стене. Если не понравится, можно потом просто стереть пластиком. Инсон сидела смирно, покая на белой стене вдоль контуров ее тени, лишь слегка надавливая карандашом, обрисовывала ее гигантскую голову, плечи и силуэт громадного попугая. Тем временем, сидевший на подоконнике Ами взмахнул крыльями и переселился на абажур лампы. Она слегка пошатнулась, а за ней тени. Как только она остановилась, тени послушно вернулись на свои места. «Нет, нет», — тихо, словно тяжело вздыхая, сказал Ами, стоя на абажуре. «Наверное, Инсон часто неосознанно проговаривает это вслух. Интересно, а в каких случаях она это говорит?» Инсон гладила по голове все еще сидящего у нее на плече Ама и сказала, «Вам пора спать, ребятки». Словно подавая им сигнал, она начала петь. Это была колыбельная. Она показалась мне знакомой, но слышала я ее впервые. Перед тем, как Инсон начала первый куплет, Ама начал напевать вместе с ней, и так они пели поочередно. Это странным образом чудесная и спокойная мелодия, исполняемая, казалось бы, несочетаемыми голосами, каждый раз словно собиралась заканчиваться, но в итоге продолжалась. Ами продолжал неподвижно сидеть на абажуре, словно прислушиваясь к мелодии, и его голова направилась в мою сторону. Одним глазом он наблюдал за тенью Ама и инсон на стене, а другой выглядывал в окно, выходящее во двор, где содрогающиеся деревья переливались вечерним светом. Боль, протягивающаяся от самого рта до желудка, Отзывалась и в плечах, и в шее. Жвачка потеряла свой вкус еще когда я ехала в автобусе, поэтому я ее выплюнула. Еще одна вряд ли чем-то поможет. Снимаю перчатки и массирую ладони. Стало немного теплее. Дальше массирую закрытые веки, сгибаю колени, пробую присесть. Поворачиваю шею и плечи, выпрямляю спину и делаю глубокий вдох. Три шага вперед, И три назад, возвращаясь к бабушке. Возможно, спазма можно избежать, если как можно скорее облить себя горячей водой, потому что поесть горячей каши или полежать в теплой комнате обычно помогает. Если бы только Инсон была сейчас не в больнице в Сеуле, а дома, я бы позвонила ей, и она, удивившись, примчала бы на своем грузовике, посадила меня, потирающую глаза на сиденье рядом. Тебе ведь как-то раз помогла каша. Давай тогда покушаем. Мне бы только увидеть края ее глаз, но уверенно улыбающимся лице. Светофор на перекрестке стал светить ярче, и у снежинок, падающих перед ним, отражающийся цвет стал намного отчетливее. Вечереет. Видимо, автобус все-таки не приедет. А если и приедет, к тому времени, как я приеду в деревню Инсон, будет уже так темно, что дорогу к дому будет найти трудно. Пора садиться на автобус до Саквепхо и найти там ночлег. Если найду какую-нибудь аптеку, работающую по воскресеньям, можно будет купить Теллино. А если он не поможет, на следующий день пойду к терапевту и, может, он выдаст мне рецепт на единственное лекарство, которое мне помогает от мигрени. В Южной Корее в аптеках очень малое количество лекарств можно приобрести без рецепта от соответствующего врача. Но сначала надо позвонить. Неосознанно пробормотала я вслух, пуская изо рта пар через снежинки. Нет, лучше отправить сообщение». а то вдруг во время звонка и будут прокалывать пальцы. Так она может не ответить. Боль во рту начинает разрастаться. Жвачка мне не поможет, но я все равно достаю ее из кармана. Я беру из пачки две штуки квадратных жвачек и закидываю себе в рот, но от них становится только хуже. Меня начинает тошнить, и я выплевываю их на дорогу. Я достаю из кармана салфетку из переработанной бумаги которую мне дали вместе со стаканчиком воды в самолете. Крепко сжимаю ее, и из нее сочится липкая вода. Нет, все-таки нужно позвонить, передумываю я. Написать сообщение ей будет гораздо труднее, а если во время звонка она будет занята, медсестра может просто поднести телефон к ее уху. Хоть она и говорит шепотом, но здесь так тихо, что, думаю, все будет слышно. Я должна сказать ей, что не смогу доехать до ее дома, что здесь сейчас снегопад, и мне очень плохо. Она знает, что меня иногда внезапно настигает мигрень, и то, что потом спазм может накрыть меня на несколько дней, парализуя всю мою жизнь. А О транспорте и снегопадах на этом острове она осведомлена куда лучше меня. На пятый гудок я сбрасываю трубку. Через минуту я звоню еще раз, За это время процедура должна была закончиться. Но пока я ждала, шкала зарядки на телефоне сократилась на одну палочку. Она взяла трубку. «Инсон», — говорю я, прикладывая телефон к уху. Но вместо шепота «Инсон» не отвечает другая женщина с интонацией, словно она куда-то торопится. «Позже перезвоните». «Чуть позже». Звонок сразу сбросили, и я впустую пялюсь на экран телефона. Видимо, это была медсестра. Но прозвучала она так, словно торопилась по какому-то другому делу, не связанному с палатой Инсон. Даже не знаю, что могло произойти. На телефоне осталось только около десяти процентов. Чтобы позвонить еще раз, нужно для начала зарядить его. «Надо ехать в сокве Крепко сжимая телефон — Я засовываю его обратно в карман и неосознанно поворачиваю взгляд на бабушку. Раз автобус уже перестал ходить, лучше, наверное, сказать об этом ей перед тем, как уйти. Может, ей понадобится помощь? Она ведь с тростью уходит и не слышит даже ничего. Словно не замечая моего взгляда, бабушка также неподвижно издалека смотрит на перекресток. Чтобы сказать ей что-то, нужно коснуться ее. Как только я протягиваю руку и чуть не касаюсь ее плеча, лицо бабушки слегка вздрагивает. Ее глаза немного меняют цвет. На перекрестке, в который она так долго вглядывалась, словно мираж, показался маленький автобус с заваленной снегом крышей. Звук мотора. Подъезжает автобус. Снег впитывает в себя приглушенные реверберации. Автобус останавливается издавая звук, похожий на скрежет мело по доске. Его тоже съедает снежное беззвучие. Открывается передняя дверь. Из салона с включенным обогревателем выбивается влажный воздух, ударяя в ноздри. Водитель с рукой в перчатке на коробке передач спрашивает бабушку. «Ждали долго, что ли?» Ему было около сорока. Он был в очках, с роговой оправой. и коричневой форме. «У нас-то два автобуса в горах застряли. Неужто вы тут с тех пор и ждете?» Я наблюдаю со стороны за бабушкой, которая так же, как и мне, безответно показывает на уши и качает головой. Опираясь на свою трость, она медленно поднимается в автобус, и вслед за ней я, словно одержимый. Автобус был пустой. «Вы доедете до деревни Сечхон?» Спрашиваю я перед тем, как приложить карточку. «Да, доедем», — по сравнению с бабушкой, сухо ответил водитель. Я ощутила чувство отчужденности. «А скажите, пожалуйста, когда туда приедем?» «А куда именно в Сечхон вам нужно?» Встречно спрашивает водитель. «Там четыре остановки. Деревня довольно большая». Я не могла вспомнить название остановки рядом с домом Мансон. Помню только, что оно явно отражало местный говор. Пока я думала над ответом, водитель разглядывал мое лицо. Два дворника со скрипом протирали падающие на лобовое стекло снежинки. «Мы обычно до девяти часов ходим, но сегодня закончим пораньше». Я ничего не ответила. Он пояснил. «Это последний автобус». Которая сегодня поедет в Сычхон. Наверное, он сказал это из-за того, что атмосфера была немного неловкая. Все же я говорила на сеульском диалекте. Я поблагодарила его. Я не помню название остановки, но узнаю ее, когда мы будем приезжать, так что скажу. Я сама не поверила своим словам, но приложила карту к валидатору. Направилась в заднюю часть автобуса и села за бабушкой, чья сгорбленная верхняя часть тела полностью опиралась на трость. Скопившийся на ее шапке снег в какой-то момент начал таять, и на ворсинках стали собираться капли воды. То, что я сказала водителю, частично было правдой, но ближайший, ближайшее в том смысле, что идти где-то минут тридцать пешком остановки к дому Инсон, было старинное огромное дерево с возрастом в лет пятьсот. «Дерево-каркас». Еще я помню, что на ней была лавка с сигаретами и напитками. Если на улице совсем не помрачнеет и будут хотя бы сумрачные проблески света, я точно замечу то дерево. Поэтому даже если с что-то случилось, самый верный путь для меня сейчас — ехать к ней домой. Там я смогу зарядить телефон и позвонить ей. Думаю, она бы на моем месте так же поступила. «Мне сильно повезло», — подумала я. До че я долетела на последнем самолете, до деревни Инсон я еду на последнем автобусе. В памяти всплывает разговор парочки из самолета. «Сильно повезло? С такой-то погодой!» Может, мне и повезло, но страшно представить, в какую преисподнюю везет меня этот автобус. В попытках выдержать ужасную боль во рту Словно мне режут полость притупленным ножом, я прислоняю голову к прохладному окошку автобуса. Эта боль меня всегда абстрагирует от мира. Я запираюсь в страданиях, окутывающих мое тело каждую минуту. Меня вырывает из того времени, когда еще ничего не болело. Я выпадаю из мира людей, которым не больно. Мне бы хотелось сейчас просто прилечь в теплом местечке. Невольно вспоминается комната, в которую меня поселила Инсон прошлой осенью. Внутри одеяла были сложены друг на друга, словно хозяин комнаты вышел только на пару минут. От одеял исходил запах смягчающего средства, будто их подготовили специально для нового гостя — меня. И я завернулась в эти приятные, теплые, сухие ткани и глубоко уснула, проспав аж до полудня. Проснувшись, я вдруг почувствовала, что мне нужно поднять матрас. Чувство мне не соврало. Под ним лежал ржавый лобзик для ногтей. На улице быстро смеркается. Автобус въезжает в скопление облаков и светло-серую снежную завесу, видневшуюся с прибрежной дороги. Где-то по пути дома по бокам стали исчезать. Их место занял бесконечный лиственный лес, окутанный снежным покровом. Водитель постепенно замедляется и останавливает автобус. Бабушка, сидевшая спереди меня, не говорила водителю о своей остановке, но тот как-то понял, где и нужно выходить. Наверное, тут просто все друг друга хорошо знают. Бабушка направилась к выходу, все с так же трясущейся головой и опираясь на трость. Она дошла до него и обернулась на меня. То ли она слегка посмеялась, то ли попрощалась, то ли это было безразличие. По ее выражению лица было трудно понять. Посмотрев на меня через весь салон, она повернулась обратно и вышла. Зачем ей может понадобиться сойти в таком безлюдном месте? Хотя, чуть вглядевшись в лес, я разглядела каменную ограду, Она была покрыта снегом, и через нее проходила тропинка. Судя по всему, пройдя немного дальше, можно дойти до какой-то деревни. Водитель, дождавшись, когда обе ноги бабушки опустятся на заметенную снегом землю, закрыл двери. Ее сгорбившийся силуэт, идущий против снегопада, постепенно исчезал из виду. Я наблюдала за ней, пока она не растаяла в снегу. Не понимаю... не то чтобы она была частью моей семьи или даже знакомым мне человеком. Мы всего лишь постояли рядом на остановке. Так почему же меня не покидает чувство, будто со мной попрощался близкий человек? Минут пять мы медленно поднимались в пологий холм. И потом автобус остановился. Водитель выключил мотор, поставил автобус на ручник и громко сказал мне, Я накину цепи на шины. Через открытую им дверь, в которую он вышел, залетает ветер. Чем больнее становится мигрень, тем расплывчатее становится мой разум, и картина отдаляющейся бабушки начинает понемногу размываться. Мне настолько больно, что я уже не испытываю страх и не могу думать ни о попугае, ни об Инсон. На улице стало еще темнее, а влетающий в автобус ветер усилился. Видимо, снова начинается вьюга. Казалось, будто та бабушка отгоняла ее собой на той остановке в уездном городе П, а теперь, когда она уже не с нами, вьюга снова возвращается. Лес воет, деревья содрогаются, покрывавшие их сверху снег уносится ветром, Приложив разрывающийся от боли лоб к окну, я вспоминаю о юге на побережье, облака, раскиданные на далеком горизонте, бесчисленные снежинки, напоминающие мириады птичьих стай, и пепельное море, выкидывавшее на берег белую пену, словно в попытке поглотить весь остров. Еще не все решено. Я все еще могу решить не выходить из автобуса. Можно на нем вернуться обратно в уездный город П, а там пересесть на автобус до Саквикпхо. — Уф, погодка-то сегодня скверная! — сказал водитель и стряхнул с головы снег, поднимаясь обратно в автобус. Он сел на сиденье, завел автобус, зажег фары, и мы поползли сквозь свирепую вьюгу. Дорога начинает сворачивать в густую кедровую рощу, Тысячи высоких деревьев дрожали от снегопада в полумраке, Словно мой сон с черными бревнами ожил. Оставшийся свет Падает снег на мой лоб, мои щеки и губы. Мне не холодно, только легкая тяжесть, как перышко, словно проводит кончиком кисти. Может, моя кожа заледенела или меня засыпала снегом, как мертвую. Но мои веки не остыли, их кожей я лишь чувствую холод снежинок. Снежинки тают и прохладными каплями стекают вниз. Подбородок трясется, зубы тоже не могут найти себе места. Стоит только попасть языку под зубы и его раскромсает. Поднимаю взмокшие веки и вижу темноту, опускаю их и с закрытыми глазами тоже. Тьма. Невидимые снежинки валятся на мои глазные яблоки, Я моргаю. Я поворачиваю голову, окутанную в капюшон, в сторону и пытаюсь прилечь на бок, сложив руки и согнув колени, пытаюсь пошевелить своими суставами от шеи до стоп. Вроде кости в порядке. Спина и плечи болят, но терпимо. Нужно встать и подвигаться. Нельзя допустить, чтобы температура тела опустилась еще ниже, но я не могу. Даже не знаю, где или в какую сторону мне идти. Где-то я обронила свой телефон. Примерно когда сизый туман растворился, я включила фонарик на телефоне. Зарядки у меня было мало, так что я специально не тратила ее для подобной чрезвычайной ситуации. И тогда передо мной раскинулись три тропинки, уходящие в лес. Я растерялась. Раньше их было только две. Включив фонарик, я понадеялась, что смогу разобрать, куда мне идти. Но освещенные бледным светом заснеженные деревья дружно роняли свои тени, что лишь больше вводило меня в заблуждение. Медлить было нельзя. По памяти нужная мне дорога была широкой я опускалась вниз с холма, так что я выбрала самую широкую из всех трёх. Другие две были относительно узкими и шли вверх. И вот тогда я провалилась в сугроб, не нащупав ногами поверхности. Я инстинктивно двумя руками схватилась за голову. Телефон, скорее всего, я выронила именно тогда, пока я падала вниз, я ударялась головой и телом о скалы и камни, но сознание не потеряла. Мой пуховик формы, похожий на спальный мешок, смягчил падение. Когда успела так стемнеть? Мне казалось, что сознание я не теряла, но, судя по темноте, я ошибалась. Я подворачиваю рукав на левой руке, нащупываю часы, но из-за кромешной тьмы стрелок не видно. Тут я понимаю, что больше не чувствую мигрени, которая словно вырезала мои глаза тупым ножом. Видимо, от падения в теле выделились вещества для обезболивания. или же просто повысилось давление. Но на смену нестерпимой боли пришел свирепый холод. У меня так стучат зубы, будто сейчас подбородок отвалится. Под моим хлопковым капюшоном снежный мороз проскальзывает сквозь шарф. Изгибаясь со всей мочи, хватаюсь двумя руками за колени и погружаюсь в мысли. Тропа, на которой я поскользнулась, скорее просто пересыхающая речка. поэтому там впалая и оледеневшая поверхность, на которой скопился снег. На этом вулканическом острове особо нет рек и озер, только изредка встречаются иссохшие протоки, формирующиеся во время ливней или снегопадов. Инсон рассказывала, что раньше эта высохшая река разделяла собой две деревни, и что в одной из них было более сорока домов, которые сожгли в 1948 году, когда выселили и перебили всех жителей, поэтому ее больше нет. Так что раньше дом у нас был неотделенный, рядом была целая деревня. Если это и правда та высохшая речка, то я пошла в правильную сторону. Осталось только вернуться обратно к той развилке, и я с легкостью найду правильное направление. Проблема в том, что я не знаю, насколько далеко я упала. Может, три-четыре метра, а может, все десять. Не было бы так темно, я бы могла сориентироваться. Была бы у меня хотя бы зажигалка или хоть спичка. Не надо было выходить из того автобуса. Обогнав меня... Автобус медленно уплывал в падающий снег, оставляя за собой следы от прицепленных к шинам цепей, которые вскоре замело снегопадом, как и сам автобус. Его кончик растворился в белом воздухе. Тогда уже свечерело, но в воздухе плавал тусклый пепельный свет, отражавшийся в снежинках. Так я могла еще глазами различать вещи. В единственном магазине в деревне, Лампы не горели, но из-под входной двери еле просачивался свет, словно там был ночник. Я попробовала открыть дверь, однако она все-таки оказалась заперта. Постучалась, ответа не было. Значит, хозяева живут не тут, а в отдельном доме. Осмотрев все под этим светом, я сориентировалась и начала идти. Я сошла с дороги и, миновав ограждение, вышла на поле. Проходя темные домики, извинила, свернула на дорогу через хвойные деревья. Она была такой узкой, что по ней еле бы вместилась одна машина, а сейчас ее завалило снегом по колено. Из-за сугробов шла я очень медленно. Постоянно то проваливалась в снег, то обратно вытаскивала ноги. Кроссовки и носки насквозь промокли. Я была по колено в снегу. Никаких зданий вокруг не было. Деревья, постепенно тонущие в густеющей тьме, ничего было не разобрать, так что я могла ориентироваться только по ширине дороги и тому, идет ли она вверх или вниз. Единственное, что утешало, — утихший ветер, — это потому что я была в лесу. Нескончаемое вьюго терзавшее мое лицо так, что было трудно открыть глаза, наконец постепенно утихало. и теперь остается только мирный снегопад. вечернюю тишину, мою единственную спутницу, тревожат лишь мои проваливающиеся глубоко в снег шаги. Я подумала, что хоть в одиночку и страшно, но куда сильнее ей испугалась бы появись передо мной сейчас какое-нибудь животное или человек. Судя по высоте и форме деревьев, это были кедры. Осенью прошлого года Я оставила Инсон, занимавшуюся плотничеством дома, и пошла прогуляться до остановки. Помню, что когда я возвращалась, деревья очень громко шелестели, будто ветер скользит по ткани, значит они были высокими. Казалось, что ветер был своеобразным обертоном этого острова. Он вечно был где-то рядом, украшая его, то выл, то нежно касался листвы, то утихал. Но даже тогда его присутствие четко ощущалось. А там, где вперемешку росли лиственные и хвойные деревья, ветер с разной скоростью и ритмом облетал все ветви и листья, сотворяя неподражаемую симфонию. Глянцевые листья камелей, каждый миг меняли угол, отражая солнечный свет. Обволакивающие стволы кедров стебли диаскорей тянулись до самых вершин — и подрагивали, словно верёвки качелей. Скрывающиеся где-то поблизости белоглазки поочерёдно чирикали, будто обмениваясь друг с другом сигналами. Скрывающиеся где-то поблизости белоглазки поочерёдно чирикали, будто обмениваясь друг с другом сигналами. Дорога с каждой минутой все больше погружалась в темноту, пока я думала о ветре. С каждым шагом я чувствовала его как пробивающийся далекий след где-то позади всей тишины, как тень, которая в любой момент может обрести форму и плотность. Снег безостановочно ввалил в полусумраке, а когда я, наконец, дошла до развилки, стало совсем темно. Я включила фонарик на телефоне, чтобы разглядеть дорогу, и тогда покрытые снегом деревья заблестели устрашающим белым светом. Посреди бессмысленного снега, в темноте, распластались три тропинки. Я обернулась. Сзади меня стелился единственный путь, сотканный из моих глубоких следов. Интересно, Ами еще жив? Инсон говорила, что если я напою его сегодня водой, он выживет. А для птиц дни длятся столько же, сколько и у нас. Они обычно засыпают мгновенно, когда гасит свет. Одним вечером прошлой осенью, когда Инсон выпустила своих попугайчиков полетать и потом загоняла их поочередно обратно в клетку, она перед тем, как накрыть их клетку черным куском ткани, ненадолго взглянула в их глаза и сказала. «Они вот сейчас так бодро глядят и чирикают, а как только свет пропадет, они сразу же засыпают». как будто работают от электричества. Даже если посреди ночи снять эту ткань, они тут же проснутся и начнут опять говорить и чирикать. Мои икры, стопы, выглянувшие из-под пуховика, больше не мерзнут. Я вытягиваю руки в перчатках и прощупываю онемевшие стопы, прижимаю колени поближе. Скрутилась, как мячик, чтобы куртка покрывала все тело. Пытаюсь ежиться еще сильнее, чтобы живот и грудь не продувало. Но дотянуть куртку до стоп у меня не получается. Чем больше не имеют пальцы ног, тем больше ими нужно шевелить, хотя, возможно, их уже обморозило. В одном из фильмов сборники, который Инсон назвала «Триптих», главная героиня, тогда еще пятнадцатилетняя девочка, рассказывала, как она пять дней выживала одна на полях Маньчжурии чтобы вернуться в лагерь армии за государственную независимость. Она потеряла четыре пальца на ногах от обморожения. Погода была ясная, дул ветер, и снежная пыль резвилась, словно снегопад. И в такую погоду по полю шла Инсон, прикрепив к колбу маленькую камеру. После этой сцены начиналось интервью. Представить себе не могу, каково и было в такой холод. Бабушка страдала маразмом, поэтому интервью давала ее старшая дочь, чей голос накладывался поверх завываний ветра и скрипа снега. Мама всегда говорила, что снег был довольно мягким, по ночам она вырывала в снежных сугробах маленькую яму и выжидала там утро. Она не давала себе уснуть, пощипывая себя время от времени, ведь иначе она умерла бы от холода. Взгляд, сидевший рядом бабушки, освещала камера. По нему было трудно определить, понимала ли она разговор. На ней был кардиган цвета слоновой кости с перламутровыми пуговицами. Она сидела на инвалидной коляске и отрешенно наблюдала за солнечными лучами за окном. В Пхеньяне речь идет о периоде разделения Кореи на северную и южную. Начало XX века, тогда Пхеньян был частью одной единой Кореи. Она работала на ткацкой фабрике, где также трудилась пара преподавателей вечерних курсов, и когда она запоздала узнала о том, что они присоединились к армии, она решила пойти за ними. Когда она добралась до армии, преподаватели очень удивились, увидев свою молодую ученицу, и спросили, Как она сумела до них добраться? Думаю, мама была страстно влюблена в одного из учителей, чтобы попасть туда. Она пробралась в отряд перевозки и тайно начала грузить амуницию и оружие, прятала их в котомках и загружала на поезда или клала в мешки с зерном и загружала в грузовики. Однажды они с отрядом из четырех человек ночевали в доме у реки и к ним ворвались японские военные. скорее всего, в поисках информации. Когда они услышали, как солдаты обыскивают каждую комнату, мама и другие члены отряда вместе перебежали в самую дальнюю комнату и выпрыгнули оттуда через окно. Они побежали к реке и прыгнули в нее. По ним начали стрелять, засвистели пули, понять, ранили кого-то, кроме как тебя самого, было невозможно. На другой берег. Вылезла только мама. Она говорила, что когда думала о том, почему выжила только она, у нее в груди словно загоралось пламя, и, скорее всего, поэтому она не умерла от холода. Тогда четыре ее намокших пальца на ногах не просохли и со временем отмерли от обморожения. Она заметила это позже, однако ей это было уже все равно. Все тело. Кроме ступней я закрыла пуховиком, а голову до щек зарыла в капюшон. Но на нос и веки падал снег, который я не могла убрать. Если я вытяну руку из своего скрючившегося тела, я снова начну мерзнуть, поэтому снег придется потерпеть. Беспрестанно трясущийся подбородок так обмерз, что готов был вот-вот отвалиться. Зубами цепляюсь за рукав, покрытый снегом, Пытаюсь терпеть, когда мне приходит вот эта мысль. Вода никогда не исчезает, постоянно циркулирует, значит, на мое лицо сейчас падает тот же снег, который когда-то видел Инсон. Я отрываю свои руки от колен, вспоминая о тех людях, которых увидела мать Инсон на спортивном поле рядом со школой, и стряхиваю снег с век и носа. Вдруг тот снег, что лежал на мертвых лицах тогда, сейчас на моих руках. Какие мысли могут меня спасти, когда нет ни палящего пламени в груди, ни тебя, что вернется ко мне в объятие? — Будешь лапшу? — спросил инсун, а сидевший на ее плече попугая четливо ответил. Да. Инсон подошла к холодильнику и достала из него пачку лапши. Усевшийся на столе Ама распахнул крылья, взлетел и подсел на другое ее плечо. Она взяла одну палочку, разделила ее на две части и начала кормить попугайчиков. Инсон переглядывалась с ними, пока они поочередно хрустели лапшой. — Хочешь попробовать? Я в растерянности беру пачку лапши, которую мне протягивает инсон, и тут же попугайчики перелетают на мои плечи. Я повторяюсь за инсон, разделяя палочку лапши на две части и одновременно протягиваю их обоим попугаем, немного растерявшись, не зная, на кого из них сначала посмотреть. Каждый раз, когда они отламывают лапшу, мои ладони немного дергаются. Такое ощущение... Будто ломается грифель автокарандаша. Я не знаю, как спят и умирают птицы. Обрывается ли их жизнь, когда угасает оставшийся свет? Их жизнь, этот хрупкий поток энергии, протянет ли он до утра? Как долго еще до рассвета, колотящий все мое тело холод, понемногу спадает. Температура явно не может повышаться, но меня клонит в сон, словно на мою куртку наваливается кусок теплого воздуха. В какой-то момент притупляется ощущение падающих на веки снежинок. Мне уже почти не холодно. Каждый раз, засыпая и отпуская колени, я обратно сплетаю пальцы. Я не чувствую ни падающих снежинок, которые ощущаются как слегка касающийся меня кончик кисти, не наворачивающийся на глаза влагу. В этом снотворном тепле, которое расплывается по моему телу словно рябь, я вновь погружаюсь в мысли. Циркулирует не только вода, но и ветер, и море тоже. В тех облаках складываются не только снежинки этого острова, но и со всяких других далеких мест. Возможно, когда я впервые протянула руку к первому снегу в городе К в пять лет, и когда я насквозь промокла на велосипеде в Ливень в Сеуле в сорок лет, и когда семьдесят лет назад на спортивном поле рядом со школой сотни тел детей, женщин и стариков завалило снегом до неузнаваемости, и когда от латунной водяной колонки отскакивал дождь И цыплята с курицами роптали, Размахивая крыльями у себя в клетке. И когда вместе с каплями воды Рушатся кристаллы и окровавленный лед, И даже сейчас, Когда на мое тело валится снег, Возможно, это все одна и та же вода. Тридцать тысяч человек. Инсон присела на корточки. и облокотилась на освещенную солнечным светом белую стену. Вместо ее лица камера сбоку запечатлела ее колено и плечо, а остальное пространство в картинке занимала стена, на которой качалась непонятная тень. Переросшая трава слегка теребила хлопковую рубашку инсон. В Тайване тоже 30 тысяч, а в Экинаве Около 120 тысяч человек были убиты. Ее голос был, как всегда, спокоен. Иногда я думаю об этих цифрах и о том, что все эти места — это изолированные острова. Дергающийся по стене свет постепенно все больше овладевает пространством, и за доли секунды в линзах камеры не остается ничего, кроме гигантского блика. Каждый раз, когда я проваливаюсь в сон, будто меня всасывает теплый свет, я поднимаю веки, но открыть глаза не получается. То ли от давящей дремоты, то ли от тонкого льда, оледеневшего у меня на ресницах и краях глаз. В моем размытом сознании всплывают лица, Эти мертвецы кажутся мне незнакомыми, но это не так. Это живые люди с заморской земли, я уверена в этом. Параллельно передо мной возникают свежие воспоминания, в них нет ни порядка, ни контекста. Словно дюжина танцоров вываливается на сцену одновременно, и каждый танцует свое. Они раскрывают свое тело, и вмиг леденее блестят, словно кристаллы. Наверное, я умираю. Да. Все известное мне обращается в кристаллы, и я более не чувствую боли. Тысячи воспоминаний мелькают передо мной, словно снежинки, изящно обретшие форму. Не понимаю, что происходит. Вся боль, радость, пронизывающая грусть и любовь, они, не перемешиваясь между собой, но при этом едино и одновременно излучаясь, Формируют нечто похожее на космическую туманность. Мне хочется спать. Я хочу уснуть в этом восхищении. Да, пришла пора поспать. Но как же попугай? Я чувствую, как что-то теребит мои кончики пальцев. Бьется слабый пульс. Кончиком пальцев льется слабый поток энергии, но он в любой миг может оборваться. Снова начал дуть ветер. Тело больше не съеживается, пальцы рук распутаны. Я поднимаю тяжелые руки и стряхиваю тонкий лед со своих глаз. Слышится звук завывающего в лесу ветра. Это он меня разбудил. Я поднимаю веки и не могу поверить своим глазам, Это свет. Слабое синеватое свечение, еле различимой тьмы, падает на горки снега в стороне от меня. Светает. Или это сон? Нет, это не сон. Лютый мороз давил на меня, словно ожидая, когда ко мне вернется сознание. Выпрямив свое без конца трясущееся тело, я ложусь на землю и смотрю в небо. Наконец-то. Тьма рассеивается, снег перестал идти, порывистый ветер поднимает только что выпавшие снежинки с земли, они поблескивают в лунном свете. Ветер рассеял снежные облака, и бледная луна показалась над лесом. Громоздкие темные тучи под дуновениями ветров стремительно разбегаются. Простирающаяся в лесу пересохшая река, напоминающая огромную белую змею, поблескивает теневатым светом. Нагнувшись, чтобы не упасть назад, я начинаю идти. Плывущие по небу тучи порой закрывают луну. Покачивающиеся верхушки деревьев отражают темно-синий цвет, словно они больше не канут в тьму, впитав в себя бледный свет луны. Но сам лес. Намертво окутан бамрак. Ничего не разобрать. Будто, представши перед пещерой с распахнутым ртом, ты боишься, что что-то там таится внутри. Вдруг там есть что-то еще, кроме тысячи темных стволов и бесшумных обитателей в лице птиц и стай косулей. Наконец я вижу развязку. Следов моего падения нигде нет, все завалилось снегом. Словно животное, я четырьмя конечностями опираясь на груды снега, взбираюсь к развязке. Найти ту глубокую яму среди всего этого снега невозможно. Я бы могла его разгрести и поискать свой разряженный телефон, но времени мало. Не дай бог еще погода снова ухудшится. В этот раз тропинку уже не ошибусь, Спускаясь по пологому холму к постепенно выравнивающейся тропинке, я ступаю на чистый, еще никем не тронутый снег, что отражает лунный свет. Шелест деревьев рядом, звуки шагов, утопающих по колено в снегу ног, и моего тяжелого дыхания сливаются воедино. Слабый пульс у кончиков пальцев становится все четче, В ладонях снова возрождается забытое ощущение, пульсирующее в них крови. Когда я неосознанно погладила белую заднюю часть шеи Ама, он покорно склонил свою голову, словно ждал этого. «Он хочет, чтобы ты еще его погладила». Послушавшись Инсон, я продолжила его гладить. Попугай, будто здоровый со мной, согнул свою шею еще больше. Инсон засмеялась. Он явно хочет еще. Передо мной снова раскинулось перепутье. Как только я ступила на белоснежную узкую тропинку сквозь деревья, по моему лицу прошлись кусты, чуть не задели глаза, но кожа моя настолько обмерзла, что боль почти не ощущалась. Неужели я снова не туда пошла? Здесь некуда идти, одни кусты до да деревья. Я уловила некий странный блеск и начала руками в перчатках расчищать снег. Сняв их, я массирую ладони. На снег падает несколько капель крови. Но дело не в ней. Между ветками, кустами и витающей снежной пылью слабо просачивается свет. Мне не мерещится. Одной рукой раздвигая кусты, другой прикрываю лицо и прохожу дальше. Там что-то есть. Оттуда льется свет. преодолев заросли я выхожу на длинную изогнутую дорогу темно синего оттенка огибая лес по мере отдаления она все больше освещалась а в конце на углу излучала различимый серебристый свет я отчаянно ускоряю шаг тяжело дыша пробиваюсь сквозь снег что мне по колено добравшись до того угла я еще раз убираю снег с краешков в глаз широко раскрываю глаза и вижу разливающийся вдали серебристый свет. Это была мастерская Инсон. Металлическая дверь была приоткрыта, и из нее, будто это был звездный островок, струился свет. В следующий миг я с дрожью понимаю, что, возможно, кто-то добрался до туда раньше меня. После того дня никто не приходил. Они заметили, что свет в мастерской горел, поэтому посчитали странным, что никто не выходит, и решили зайти проверить. А там лежала я без сознания. В попыхах они еле закинули истекающую кровью инсон в грузовой отсек, времени на то, чтобы закрыть дверь или выключить свет у них не было. Я вошла через дверь, которая словно все это время поджидала кого-то, и ветер последовал за мной. Отражавшая ослепительный свет снежная пыль Вместе со мной влетела в мастерскую Деревья Первое, что бросилось мне в глаза Когда я вошла в мастерскую Это бревна Их было около сорока и они были раскиданы по всей мастерской. Они были повыше человека, больше двух метров. Но было несколько бревен, что туловищем не сильно разнились с моим телом, напоминая детей лет двенадцати. На полу тоже были сложены бревна. Я аккуратно прохожу через них. На цемент тонким слоем ложится залетающий сюда снег, через который слабо проступают следы крови. Вокруг верстака, у которого Инсон потеряла сознание, тоже лежал снег, накрыв застывшие во льду водянистые кровяные пятна. На верстаке были разбросаны пила с выдернутым шнуром, звукоизолирующие наушники и всякие опилки, все в багровых кляксах. Древесины спихты, кедра и ореха всегда была здесь аккуратно сложена. Вокруг верстака на полу валялись чистые опилки, словно разбросанные крошки кекса. Десятки инструментов опрятно либо висели на стене, либо располагались на своих полках. Для Инсон всегда было важно держать рабочее место в чистоте. После рабочего дня она тщательно убирала оставшиеся в волосах опилки тепловой пушкой, подключенная к компрессору, открывала входную дверь и включала большой циркуляционный вентилятор, выметающий скопившуюся пыль наружу в лес. Опилки она собирала метлой и складывала в джутовый мешок, а другую часть, более тяжелых опилок, собирала пылеуловителем. Здесь Инсон никогда не торопилась. В особо влажные дни в воздухе плотно смешивались запахи самых разных деревьев, и она, словно это был какой-то знак, заполняла до краев чайник и заваривала чай, потому что деревья становились тяжелее обычного, и с ними было труднее работать. Поэтому в такие дни лучше всего отложить работу на потом, чтобы избежать несчастных случаев. Так Инсон балансировала спешку и размеренность, при этом занимаясь всем в одиночку. С ее слов, Такую крупную мебель, как комоды, нужно было высушивать раз семь, переворачивая ее с одной стороны на другую, но даже если работа занимала дней пять, с ней можно было справиться в одиночку, если следовать базовым принципам. Но все же мне казалось, что делать это одно ей было трудно. Я говорила ей о том, что бревна из моего сна были размером с человека, однако их пропорции... Были несколько иные. Я возвращаюсь к выходу и закрываю дверь на замок, чтобы не открылось от ветра. Иду на другой конец помещения, пытаясь обойти все места, где есть кровь или бревна. Подойдя к двери, открывающейся во внутренний двор, я замечаю несколько стоящих рядом бревен, окрашенных в черный цвет. Видимо, она экспериментировала с пигментами, чтобы понять, как получить нужный оттенок. Я смотрю на эти бревна разных оттенков черного, и мне начинает казаться, будто они со мной говорят. Отрисование тушью должно клонить в сон, но меня накрывает чувством, что вот-вот меня окутают кошмары. Еще не покрашенные, недавно срубленные деревья неподвижно погружены в тишину, а те черные, они будто бы дрожат. Почему-то я не могу оторвать от них глаз. Стою, как вкопанная, но мне нельзя медлить. Покрутив дверную ручку, я толкаю дверь, но она не открывается. Сначала я подумала, что нужно ее просто потянуть, не помогло. Я налегаю на дверь всем телом и еще раз ее толкаю, Сверху видна щель, поэтому я пытаюсь чуть сильнее надавить снизу. Протолкнув ее в снег так, чтобы можно было просунуть руку, я счищаю снег, толкая ее дальше, чтобы можно было пролезть боком. Единственный источник света в доме исходит из дверного проема, так что дверь закрывать нельзя. Делаю пару шагов вперед, преодолевая буруны снега и испуганно вздрогнув останавливаюсь. Посреди двора лежали будто какие-то длинные, черные, дергающиеся руки. Потом я поняла, что это было дерево, но прохладная дрожь таки пробежала по моей спине. Это было то же дерево, которое застало меня врасплох и в прошлом году, осенью, похожее на его пальмовое дерево с маленькими свисающими ветками. А я уж было подумала, что это люди. Пожаловалась я инсон на выглядывающее в коридор дома дерева. Ночью еще больше похоже, причем даже зная это, я все равно каждый раз вздрагиваю. «Кто это в такой поздний час пришел?» — рассмеявшись, ответила она. Это было сумрачным вечером. В полумраке слегка дул ветер, и это напоминающее туловище человека дерево размахивало своими широкими рукавами вперед-назад, словно направляясь к нам. А сейчас, под сильными порывами ветра, дерево махало своими ветками еще сильнее. Я отпрянул назад в страхе, что сейчас оно восстанет из снега и ринется на меня, но продолжало пробираться сквозь снег к темному домику. Ама, скорее всего, при такой темноте спит, но стоит включить свет, он сразу запищит. Он делал так каждый раз, когда по утрам Инсон снимала с клетки накинутую на нее ткань. Я спросила Инсон, всегда ли они пищат, на что она ответила. — Не знаю, но они так с самого начала, как я их завела, делают. — Просто звук так напоминает белоглазку, — сказала я, и Инсон тут же рассмеялась. — Кто знает, может, и не просто нахватались этого у птичек на воле. «Главное, что ворон не имитирует», — шутливо добавила Инсон. Я прохожу через входные ворота, они не были заперты, останавливаюсь перед внутренними, снимаю перчатки и убираю их в карманы куртки, Вытаскивая онемевшие ноги из насквозь промокших кроссовок, отодвинув раздвижную дверь, захожу в коридор и начинаю нащупывать стену пальцами, нахожу выключатель». Сквозь щели в стропилах и деревянных окнах без устали насвистывает ветер, словно кто-то вдалеке визжит. И это единственное, что нарушает мертвую тишину помещения. Широкое окно, выходящее в темный двор, как зеркало. Я вижу свое отражение. Я снимаю капюшон куртки и смотрю на свою окровавленную голову со спутанными волосами. В задней части коридора перед окном есть столик из кедра, который Инсон сделала сама. На нем должна быть клетка с попугаем. Сбоку от стола ровно развешаны металлические кольца, темная тканевая накидка и принадлежности для уборки. Внутри клетки на одной высоте, чтобы попугаи чувствовали себя наравне, расположились жердочки и двое качелей, сделанных из бамбука и покрытых наждачной бумагой. сквозь грохочущую тишину я продвигаюсь к пустующим жордочкам тарелочка с водой внутри клетки пустая как и деревянное блюдо с сушеными фруктами и квадратная силиконовая бочка с кормом куча шелухи валялась на круглой фарфоровой тарелочке видимо он все склевал а рядом с тарелкой был и сам зачинщик ама ама Прорывается мой хриплый голос сквозь тишину. Я пришла тебя спасти. Анимевшим указательным пальцем я открываю замок от дверцы клетки и протягиваю руку к его голове. Ну же, пошевелись. Я пришла за тобой. Моя рука касается мягкого тельца, остывшего мягкого тельца. Умер. Ни единого звука. Только мое дыхание. и трущаяся металлическую клетку рукава моей куртки. Я отшагиваю назад и иду в кухню. Открываю все шкафчики под раковиной. Встав на носочки, достаю с самой высокой полки алюминиевую коробку со сладостями. Вместо сладостей там теперь чайные пакетики. Выкладываю всех на полку. С пустой коробочкой я вхожу в комнату Инсон. Включаю свет. Одноместный матрас, шкаф для одежды на три человека, комод с пятью отделами, стол с накрытым белой накидкой-монитором для работы, книжные полки и пихты. На металлических полках рядом с дверью на самом высоком ряду расположились различные сборники, переполненные разноцветными закладками-стикерами, а на четырех полках снизу несколько дюжин больших и маленьких бумажных коробок. На них наклеены стикеры для заметок, где Инсон ручкой написала даты и ключевые слова. В шкафу для одежды скромно развешано шесть вешалок со знакомой мне зимней одеждой, а все остальное пространство занимает оборудование для съемок. Закрыв шкаф, дальше я выдвигаю верхнюю полку комода, там нижнее белье и носки. На полке ниже одежда на осень, весну и лето. В третий — корзинка с платками и шарфами, а в углу на белом дне вырисованы маленькие фиалки. Я достаю платок. Похоже, он совсем новый, и его не использовали. Возвращаюсь к клетке. Я всматриваюсь в окутанные тишиной крошечное тело, по жилам которого совсем недавно текла теплая кровь. Чувствую, как эта оборвавшаяся жизнь — Пронзает мою грудь клювом, пытаясь пробиться к моему сердцу, чтобы поселиться там, пока оно бьется. Завернув попугая в платок, я поднимаю его и сквозь тонкую ткань чувствую его охладевшее мягкое тельце. Сложив чуть раскрытые крылья, я еще раз заворачиваю его в платок и кладу в коробочку от сладостей. Я постаралась тщательно закрыть все тело, но из верхней части выглядывает его лицо. Положив коробку рядом с клеткой, я снова отправляюсь в комнату Инсон. Я перебрала все вещи на полках, но найти шкатулку с принадлежностями для шитья не смогла. Ухожу в комнату, где жила мать Инсон, включаю там свет. Здесь давно не включали обогревание, Вся комната пропитана холодом, как и в тот раз, когда я приезжала перед шкафом для одежды на полу, разложен матрас. А на нем сложенные одеяла с заправленными краями. Наступая на хлопковый матрас, подхожу к шкафу для одежды, и меня нагоняет мысль. А этот лобзик все еще там? Эти лезвия изгоняют кошмары, или же сны избегают лезвий. Я открываю старую дверь шкафа, покрытую потрескавшимися перламутровыми узорами. Внутри пространства, слегка окутано запахом нафталины и старомодными тряпками. Вижу шкатулку. Она полностью покрыта красным шелком, пришитым нитками черного цвета, и уже сильно износилась от бесчисленных пальцев, касавшихся ее. Я нагибаюсь под старыми кардиганами и блузками, окутанными в темноту. Достаю шкатулку и открываю крышку. Растыканные по углам иголками белые и черные нити грубой формы наперсток для шитья, разные пуговицы, заржавевшие ткацкие ножницы и расположившиеся на набивке из картона клубок с хлопковыми нитями. Я снова прикрываю лицо мертвого попугая, еще раз обматываю раскрывшуюся часть платка белыми нитками и обрезаю ножницами. Перевязала плотно. Попугая больше не видно. Подношу руку к глазам и чувствую, что льется что-то липкое. Оно перемешалось с кровью от порезов об ветки в зарослях. Все это я поспешно вытираю об свою куртку. Терпкие липкие капли снова выступают на ранах. Не понимаю. Ама не мой попугай. Я никогда и не любила его так сильно, чтобы страдать от его смерти. Коробочка шириной была чуть больше ладони, а тело попугая очень крошечное, так что, чтобы оно не болталось внутри, нужно еще раз обмотать его. Я развязываю свой шарф и обкладываю им внутренние стенки коробки. Он не сильно широкий и не длинный. От ветра он не очень-то и помогал, так что он идеально заполнил все пустое пространство. Закрыв коробку крышкой, я понимаю, что если я не хочу, чтобы тельца попугая не сожрали мыши и тараканы, нужно еще обмотать ее снаружи. Из большой корзины у входа в ванную комнату я беру чистый на вид белый платок и обматываю им коробку. Отрезаю длинный кусочек нити и два раза, перевязав платок, завязываю узел. Огромная куча снега. Словно туда вывалили несколько десятков мешков с сахаром, поблескивает светом из дома. Я достаю из-под стрехи заваленную снегом метелку из леспедецы. В одной руке, держа коробку с птицей, другой я сметаю снег, под ним нахожу оцеревшую лопату. Где бы его похоронить, думаю я, откладывая коробочку под стриху и беру в руки лопату. Где бы его похоронила Инсон? Без шарфа шею продувает ветер. Накинув на голову капюшон, я немного нагибаюсь. Выкапывая снег, я продвигаюсь в сторону дерева, которое все так же размахивает своими черными ветками, похожими на рукава. Где-то посередине я останавливаюсь, чтобы выпрямить спину и замечаю, что в стреке, под которой я оставила коробку, есть крошечная прощелина. Наконец я дохожу до низа дерева, выкапываю из-под него снег. Холод давит так сильно, что становится трудно дышать. Я пошла к дому, чтобы взять коробку, как вдруг у меня резко заколотилось сердце. Кладу коробку рядом с деревом и вонзаю лопату в оголенную землю. Надавливаю правой ногой, чтобы металл вошел в почву безуспешно. Поднимаю вторую ногу и ставлю ее на лопату. Она немного опускается. Я начинаю чуть подпрыгивать. Лопата все глубже входит в оледеневшую землю. Руки и ноги дрожат. Да, я знаю, мне нужно поесть горячей каши, умыться теплой водой и полежать. Но я не успокоюсь, пока не похороню его. Надавив на лопату, я, наконец, ощущаю под собой еще не остывшую землю. Не вытаскивая ее обратно, я присаживаюсь, восстанавливаю дыхание и смотрю на небо. Луна пропала, и вместе с ней отражавшие ее свет тучи. Снова пойдет снег. Тогда нужно поторопиться. Когда я откапываю маленькую ямку для коробки, Что-то холодное и гладкое резко касается моей щеки, я содрогаюсь. Это была ветка того дерева с длинными ветвями, похожими на рукава. Перевожу взгляд на верхушку дерева. Мне на переносицу падает крошечная снежинка. Перед освещенным домом тоже падает редкий снег. Интересно, все ли сейчас тоже снегопад, думаю я. Снег, похожий на тот, что мы с ней видели из окна лапшичный, мелкий, как рисовая мука. Перед глазами всплывает воспоминание. Куча людей в капюшонах вываливают из метро прямо в снег. Пара человек с зонтиками, ожидающие машины с красными задними фарами и проезжающие между ними мотоциклисты, мчащиеся против снега. Странно, что Инсон сейчас там, а здесь вместо нее — я. В параллельной вселенной, где Инсон не поранила пальцы, я сейчас лежу в своей квартире, съежившись на кровати или усевшись за столом. А Инсон спит на своем матрасе или ходит из стороны в сторону по кухне, в покрытой накидкой клетки Ама шагает по жердочке, и когда он уснет, его тело будет теплым, а сердце, скрытая под пернатой грудью, будет биться. «А когда оно перестало биться?» — думаю я. «Если бы я не поскользнулась там, я бы успела напоить его водой. Если бы я выбрала правильную тропу и дошла до дома, он бы выжил. Если бы я дождалась того автобуса, который едет напрямую досюда через горы, я бы смогла его спасти». Рукой сметаю нападавший за это время снег на коробочке и отправляю ее в откопанную яму. Поверхность земли неровная, поэтому коробка криво торчит. Двумя руками выравниваю еле видную землю и снова стираю скопившийся на коробке снег. Словно ожидая чьего-то разрешения, которого никогда не будет, какое-то время просто сижу на корточках, и только потом... Снова кладу коробку в яму, зарываю ее руками, пока не скрылась белая поверхность коробочки. Оставшуюся землю докидываю лопатой и, раскромсав пару клочков земли, выстраиваю маленькую горбинку. Вскоре темную земляную поверхность заваливает снегом. Что теперь? Через пару часов тело Ама оледенеет, До февраля оно не будет разлагаться, но потом начнет гнить пуще обычного, пока от него не останется только горстка перьев и кости с дырочками. Я хотела выключить свет в мастерской и закрыть входную дверь, поэтому начала раскапывать к ней путь. Но пока я этим занималась, я заметила, что снаружи мастерской к одной из стен — Прилегало что-то большое, накрытое водонепроницаемой накидкой. Немного приподняв ее уголки, я вижу десятки сложенных бревен. Они плотно связаны резиновыми веревками в несколько оборотов, что не дает связке развалиться. Если считать еще те бревна, что внутри, их в сумме получается около ста штук. Над кипой бревен на белой стене балуется тень. Ее роняет пропускающий мимо себя свет дома дерева, под которым я только что похоронила Ама. Наблюдая за зрелищем, напоминавшим бесшумное волнение нескольких человеческих рук, я вдруг понимаю, что именно на фоне этой стены Инсон брала у себя интервью в последнем фильме. Форма тени оттуда была почти идентична той, что сейчас танцевала на этой стене. Инсон работала над этой лентой еще до того, как переехала сюда, так что в то время это помещение скорее всего использовали в качестве склада. Плечо, колено, неровная линия шеи Инсон словно случайно попали в уголки кадра, пока большую часть картинки занимала стена с колеблющейся тенью. Что-то в ней было настораживающее, словно кто-то был против того, что сказал человек в кадре. И этот кто-то размахивал руками в негодовании, со всей силы выбрасывая конечности в разные стороны и резко возвращая обратно. Эти движения добавляли интервью ощущение диссонанса, но так, будто и было задумано. Потом я пошла искать ту пещеру, но безуспешно. Я несколько раз копалась в воспоминаниях, но это не помогло. Нет, это был не сон. В последний раз я ходила туда, когда мне было девять лет. Интервью начиналось с этих слов, без какого-либо вступления. Вопросы то ли вырезали в процессе редактирования, то ли их никогда и не было. На этом острове входы в пещеры узкие, В них еле может пролезть один человек, так что одного камня будет достаточно, чтобы скрыться от других. Но внутри они кажутся бесконечными. В 1948 году все жители одной деревни целиком укрылись в такой пещере. И тут резко картинка сменяется лесом. Его словно снимали с камеры, нацепленной на лоб, Все пространство было заполнено огромными лиственными деревьями, сотрясавшимися на ветру. Их верхушки не давали солнечному свету пробиваться к земле, так что трава там не росла, и внизу было темно, будто всегда вечерело. Огромные листья, свисающие с веток, выпуклые корни, похожие на разбухшие суставы великанов, сдержанные узоры просочившегося солнечного света — и скрипящая под ногами земля, все сопровождало камеру. Пещера, в которую мы ходили с отцом, была не такая большая. Там уместилось бы только человек десять. Изображение возвращается к белой стене. На освещенном солнце колене Инсон переплетены обе ее руки. Какое-то время ветра не было, но как только он поднялся, ветки дерева зашевелились — будто длинные пустые рукава. Его тень, четко отображаясь на стене, своей раскидистостью напоминала лист папоротника. Я помню, что воздух там всегда был влажный, и что каждый раз, когда мы туда приходили, шел дождь или снег. Сейчас мне кажется, что это не совпадение. Отец, скорее всего, ходил туда из-за низкого давления. Вот я и не помню. чтобы мы там были в ясную погоду. У некоторых людей ведь болят суставы или мышцы во время дождя и снегопада. Голос сменился шепотом. «Спокойнее», — часто говорил отец, когда мы туда приходили. Огромная тень, напоминавшая лист папоротника, поползла вверх по стене и беззвучно растворилась. Это значит, что нужно задержать дыхание. ни двигаться, не издавать ни звука. Она расцепила руки и вновь крепко переплела пальцы. Я помню, что через камень, перекрывавший вход, пробивался свет, и то, что отец снимал с себя плотный джемпер и надевал на меня, и что он прикладывал свою руку к моему лбу, хоть у меня и не было температуры, и тихим голосом говорил, не болей. И хорошенечко запомни, в здоровом теле здоровый дух. Когда я шепотом его просила вернуться домой, он тихо, но решительно мне отвечал. Мы с тобой туда пойти не можем, доченька. А когда я спрашивала его, как мне спать в таком холодном месте, он невнятно бормотал. Наступила ночь. Военная операция. Мама будет ждать. Я почувствовала, что произнося слово Мама, отец весь вздрогнул, будто по нему пробежался ток. А ведь я говорила те с нами. Я помню выражение его лица перед тем, как лучик света, пробивающийся через камень, погас. Его глаза, уставившиеся на этот луч, и посидевшие волосы блистали словно стеклянные бусы. Тож знал, что так будет. Черт, ведь ее заставишь еще пойти. Надо было хотя бы тебя спасти. Ты ж ни в чем не повинный ребеночек наш. Тогда еще и не понимала, какие мысли бродили в его голове, но я знала, что каждый раз, когда его настигало отчаяние, он брал меня за руку. От его рук, крепко схвативших мои, исходили волны энергии, словно он выжимал одежду после стирки, позволяя потокам лишней воды устремляться вниз. На экране появилась карта острова овальной формы, протянувшегося с запада на восток, с пометкой в субтитрах «Материалы американской армии, 1948 год». С побережья тянулась пятикилометровая пограничная линия. Потом в субтитрах приводится текст с приказом эвакуировать всех с этой территории, включая гору Халасан, а всех оставшихся людей считать мятежниками и расстрелять вне зависимости от причины их пребывания там. После этого картинка сменяется до удивления бесшумной, четкой черно-белой видеозаписью, Горят соломенные крыши, клубы дыма и языки пламени взмывают в небо, солдаты в выцветшей форме со штыковыми винтовками за спиной перепрыгивают базальтовое ограждение. Тьма. Все, что я помню, это тьма. Иногда я засыпала, а когда просыпалась, все казалось эфемерным, что я не дома, а в пещере. в этой темноте, где я не видела отца. Только спустя какое-то время понимала, что он все еще держит меня за руку. Если бы не его рука, я бы закричала, в надежде, что мама услышит, или же просто заплакала. Наверное, отец это понимал, и поэтому держал мою ладонь в своей. Возможно, в той пещере мы закалялись, готовясь к тому, что наши рты будут заткнуты чужими руками. Я старалась не издавать звуков, даже когда засыпала, на случай, если мимо нашей пещеры пройдут те существа. Дальше на экране показывается видео, где жители деревень, усаженные в грузовики, которые были заполнены высушенным мескантусом, едут в гору. За ними, судя по всему, ехала другая машина, С этого ракурса снимала камера. Спереди и сзади открытого кузова стояли жандармы, а между ними вплотную, толкаясь плечами и спинами, рассажены десятки стариков и женщин, обнимающих своих детей. Девочка с короткими волосами, на вид лет пять, сидя боком, прижимается к молодой девушке, ведьма ее мать, и пристально смотрит в линзу камеры, пока не исчезает за углом кадра. Если по пути к пещере начинал идти снег, отец срывал по дороге северную сазаморфу. Вид бамбука имеет форму куста, обычно высотой в один-два метра. Снова возникают лесные тени, камера инсон медленно движется. Отец сказал мне идти вперед, пока он боком протискивался за мной с листьями сазаморфы. Папа, а куда идти? Каждый раз, когда я, остановившись, спрашивала это, отец спокойным голосом указывал направление. Приблизившись к горной местности, где тропа уже кончалась, я просила его взять меня на спину, чтобы заметить можно было только его следы, и нам было легче подняться в гору. Седя за его спиной, я смотрела, как исчезают следы. Это было похоже на магию. Каждый раз. Мы будто падали с неба. За нами всегда оставался только один след. На экране высветились, поочередно сменяя друг друга, три черно-белые картинки. Посреди соснового бора стояли четверо мужчин в белом одеянии, четверо солдат со шлемами, надевали на них жилеты с изображением мишени. Камера... подлетает к этим восьмерым со стороны. устоявшихся смирно подростков четко прослеживались их линии носа, подгубные желобки, шеи и еще формирующиеся подбородки. У юноши, чье лицо было ближе всего к камере, губы словно от волнения были сжаты, а в тонкой коже шеи напряглись его голосовые связки, будто он проглотил слюну. На следующей фотографии Каждый юноша надевает на себя жилет с изображением мишени и привязывает себя к дереву. На этой фотографии углы шире, чем на прошлой, и на расстоянии меньше пяти метра от них виднеются солдаты, целящиеся по мишеням в положении лежа. На последнем фото тела молодых парней извиваются. Связанные веревкой туловища выскакивают вперед. Подбородки вонзаются в тело, головы откидываются назад, колени сжимаются, рты открываются. У него был тихий голос, у отца. Руки Инсон, сидящие на фоне белой стены, медленно передвигаются к ее коленям. Она всегда так делала, когда погружалась в мысли, ровно раскладывая их тыльной стороной вверх. Слившиеся воедино в тени ветки деревьев от дуновения ветра начали дергаться и сначала разделились на две, а потом и на три тени. Словно поглаживающие стену руки, они каждую секунду волновались, меняя положение и форму. Как-то раз мама сказала, если батюшка твой был мужественным, он бы мне никогда в душу не запал. Я его когда впервые увидела, он просто прелестно был красив, то ли от того, что он солнечного света не видал лет пятнадцать, то ли от того, что кожа его была бледной, как поганка, или манил меня своей отстраненностью от других, смахивал на восставшего из мертвых. Казалось, стоит ему только взгляд бросить в сторону как призраки двинутся по его повиновению. Колени и руки Инсон исчезли из кадра, остался один лишь голос. Тени ветвей на белой стене, напоминая кнуты, стали волноваться еще свирепее. Инсон стала говорить еще тише, почти шепотом. Бывали дни, когда отец был сам не свой. Он просто рассеянно сидел у стены, Тогда мама звала меня к себе. Она подбирала и давала мне в руки где-то два куска сырого батата или огурцов, одну две мандаринки, и говорила, «Отнеси это батюшке своему, коль не возьмет, впихай ему прямо в рот». Думаю, мама надеялась, что, поев, отец выйдет из своего гипноза. Иногда это действительно срабатывало, Он брал из моих рук три мандарины и слегка смеялся. Казалось, будто он обитает в двух мирах одновременно. Словно одним глазом он смотрел на меня в нашем мире, а другим — сквозь призму реальности, даже во всепоглощающей тьме на потусторонний свет. Выключив свет в мастерской и закрыв за собой дверь, отворачиваюсь от мельком выглядывающих из-под непромокаемой накидки неровно подпиленных бревен и иду дальше. Лопату боком вкалываю в снег и, найдя свои следы к дому, иду по ним. Пройдя в коридор дома, стряхиваю с себя снег и запираю дверь на случай, если кто-то проберётся через весь этот снег и ночь. Присев на порог внутренней двери, чтобы снять обувь, Я чувствую, как голова начинает кружиться и падаю назад. Кладу свои голые ступни на взмокшие кроссовки и закрываю глаза. Под веками вспыхивают неровные контуры бесконечных снежных холмов, наполнивших мой день. Ветер стонами пробирается в дверные щели. Нижняя часть двери, громыхая, подергивается, словно кто-то ее пинает. У корней языка чувствуется кисловатый привкус. Аккуратно поворачиваясь на бок, я вздыхаю. Если не двигаться, может, и не стошнит. Нужно дышать глубже и спокойнее. Поднимаю свое тело, облокачиваясь о пол, бегу к раковине. Не выдерживаю, меня начинает рвать. Я ничего не ела, поэтому из меня выходит только желудочный сок. Нужно выпить лекарство. Нужный препарат всегда лежит у меня на полке комода в моей квартире в Сеуле, но сейчас у меня его нет. Врач предупреждал меня, что при долгосрочном его применении могут быть последствия для сердца, но другие лекарства мне не помогали. Дрожащими руками ставлю чайник на электрическую плиту. Выключая свет в коридоре, оставляю лишь тусклую лампу на кухонном столе. и только тогда замечаю снегопад за окном. Отражение кухни и наружный пейзаж встречаются воедино на оконном стекле. Поверх трепещущего на наружной стене мастерской края водонепроницаемой ткани и дерева с дрожащими ветками накладываются изображения стола из кедр и пустой клетки. Не дав водя закипеть, я наливаю ее себе в кружку, делаю один глоток. Второй. Отчетливо ощущая распространяющееся по пищеводу тепло, я ложусь под раковиной. Выпрямившись на полу, делаю глубокий вдох, переваливаюсь на бок, чтобы избежать возвращения тошноты. С каждым медленным выдохом боль отступает, но возвращается на вдохе, Чувствую, будто мои глазные яблоки режут изнутри. Бесконтрольно впадая в сон и потом просыпаясь от боли, я каждый раз вижу образ белых костей. Завершающий завершающей сценой в последнем фильме «Инсон», без какого-либо контекста или объяснения, на протяжении целой минуты показывает ямы со останками сотен брошенных туда людей. Кости с поднятыми согнутыми коленями, с устаревшими повязками на спине, с резиновой обувью на их ступнях. Они валяются внутри ям, похожих на борозды. Поднимается температура, начинает дрожать тело, все осязаемое холодеет. Каждый раз, когда кисти касается внутренняя часть пуховика, мне кажется, что ее прорезает нож изо льда. Снимаю куртку, часы отодвигаю к стене. Иду в ванную, подхожу к умывальнику, и меня снова рвет опять желудочный сок. Прополаскиваю рот и промываю руки мылом, руки, которыми я кутала тело попугая, которыми я рыла и выравнивала землю, которыми я утрамбовывала могильный холм. Плеснув лицо горячей водой, чувствую, что раны снова открылись, и из них начала сочиться кровь. Опираясь корпусом на раковину, Я вглядываюсь в свое окровавленное лицо в зеркале. Он был холодным. «Да нет, он был мягким», — бормочу поднос, поправляя себя же. Он был тверд, словно камень. Разлепляю губы. На взмокшем от крови лице беззвучно раскрывается мой рот. «Да нет, он был мягким, как хлопок». Входные двери громыхают так, словно кто-то стучится. Выходящие во двор окна тоже потрескивают. На стеклянное отражение с домашней мебелью круговыми движениями накладывается падающий снег, водонепроницаемая ткань, покрывающая бревна, топорщица из-под веревок, раздуваясь подобно воздушным шарикам. Лампа на кухонном столе дрогнула светом и отключилась. Кромешная тьма единовременно стирает пейзажи и в доме, и за его пределами. Вытянув руки, я на ощупь дохожу до коридора. Стены кажутся более далекими, чем они должны быть. Нащупав выключатель коридорной лампы, поднимаю рычажок вверх. Свет не включается. Вырубило электричество. Инсон говорила, что во время снегопада иногда отключают воду и электричество. и что в таких случаях нужно подождать пару дней, пока соответствующие службы не приедут это исправлять. А в такие оторванные от всех других домов, как ее, приезжают в последнюю очередь. Наверное, нужно набрать воды, пока ее тоже не отключили. Снова, вытянув руки, я иду на кухню, открываю полку под раковиной и пытаюсь вспомнить недавно увиденное, нащупываю две кастрюли. Как только я ставлю их на таз для мытья посуды, и стол что-то падает на пол и разбивается. Скорее всего, это кружка, из которой я пила воду. Наливая в кастрюлю воду из крана, я понимаю, что если выключили свет, значит, перестал работать бойлер и вместе с ним отопление. Мокрыми руками накрываю горящие глаза, пытаясь дышать ровно, и сажусь на корточки, Дождавшись, пока тошнота отступит, Я собрала ладонями кусочки разбитой кружки в одну кучку и направилась в комнату Инсон. В самой нижней полке комода я нахожу ее свитер. Не разобрав ни его формы, ни его цвета, накидываю его поверх своего, открыв шкаф с одеждой, достаю оттуда попавшееся под руку пальто, судя по продолговатым пуговицам и покрытой ворсинками поверхности, Это старый Дафл кот Застегиваю все пуговицы, ложусь на матрас сон, и закидываю на себя ватное одеяло в попытках победить озноб. Каждый раз, как слышится грохот двери или окна, я открываю глаза и думаю, пялясь в темноту, что если кто-то действительно придет, то звуки будут другие, скорее всего постучаться и будут звать инсон. Никто не станет долбиться в дверь так, будто хочет снести ее с петель. Каждый раз, когда сознание меня покидает, в разум прокрадывается отчетливый сон. Я иду к умывальнику, держа двумя руками окутанного слоем тонкого льда попугая. Текущая из крана струя горячей воды в миг растворяет лед на его мордочке. Я надеюсь, что он раскроет свои блестящие глаза, распахнет свой клювик. Ты снова будешь дышать, Ама, твое сердце вновь забьется. Вот, попей водички. Не успев окончиться, страшно и резко, словно впивая шилом в мозг, солнце сменяется другим. Огромная леденевшая сферическая земля грохоча вращается. Когда-то бурлившие лавы материки обратились в лед, а над поверхностью земли парят тысячи птиц. Они больше никогда не смогут на нее приземлиться. Они спят в полете, и всякий раз, внезапно отпрянувши от сна, они взмахивают крыльями, скользящими по воздуху, словно блестящие коньки. Может, споем, Ама? Я не успеваю закончить вопрос, а Ама уже начинает петь. Пока он сидит у меня на плече, я сажусь на корточки и начинаю раскапывать землю. У меня нет ни лопаты, ни мотыги. Я скребу оледеневшую землю голыми руками. Ломающиеся ногти и брызжущая кровь меня не останавливают. Но тут прерывается пение попугая. Я поднимаю голову. И как тогда, когда я очнулась в канаве высохшей речки, во всепоглощающей тьме на мой лоб, губной желобок и губы, падает мокрый снег? Его удары пробуждают меня, и я осознаю, что это и не высохшая речка, и не двор, а комната Инсон. В промежутке между снами и реальностью я понимаю, что мне нужен тот лобзик, чтобы все это от меня отогнать чтобы все это обошло меня стороной хорошо вам провести время шепчет матин сон мне на ушко ее рука что я держу в своих такая же холодная и маленькая как и мертвый попугай кёнха птицы всегда выглядят здоровыми но это не так они до самого конца будут сидеть на этой жердочке а когда упадут, будет уже слишком поздно. Окна и дверь трещат с такой силой, будто они сейчас разорвутся на куски. Может, это ветер, а может и правда кто-то пришел. Может, они пришли за кем-то, чтобы заколоть и сжечь, напялить одежду с изображением мишени, привязать к дереву, к тому, что размахивает своими руками лезвиями. Жар окутывает мой рассудок. Кажется, я пришла сюда за смертью. Я пришла в этот дом умирать. Я пришла сюда изрезаться, и обмотать шею веревкой и сгореть. В этом доме, что развалится клубами дыма и рухнет подле сложенных бревен, напоминающих куски, Раздробленного великана. Часть вторая. Ночь. Я не прощаюсь. Море отступает. Волны, ранее поднимавшиеся на высоту скал, Освободили берег. всей своей мощью пятятся назад. На горизонте виднеется базальтовая пустыня. В возвышенности под морем, похожие на громоздкие могилы, отсвечивают черным. Тысячи не сумевших спокойно вместе уплыть рыб, ворочаясь, сверкают своей чешуей. На скалистой поверхности разбросаны белые кости. То ли китов, то ли акул, потонувшие корабли. Лоснящаяся арматура, износившиеся паруса с гниющими мачтами. Море исчезло из поля зрения. «Это уже не остров», — подумала я, вглядываясь в горизонт черной пустыни. Оглядываюсь. Поднимающиеся к заснеженным верхушкам гор склоны напоминают каркас веера. Все деревья окрасились в пепельный цвет, будто их жгли, без листьев и веток. Больше похожие на безмолвные колонны дымчатого оттенка, они опускают свой взгляд на черную пустыню. Что произошло? Я чувствовала, как что-то силой удерживает мои губы сомкнутыми, не давая раскрыть рот. «Где все листья, ветки?» Ответ, которого я боялась, застрял у меня в горле. «Они все погибли». Пытаясь глотнуть правду, я стискиваю зубы, мою шею накрывает боль, словно ее разрывают резвящиеся птицы. Они все погибли. Это правда. Раскрыв свой клюв и оголив когти, впилась в мой рот. Не в силах выплюнуть ее, будто глотку мне забили ватой, я трясла своей головой. Надвигается. Падает, летит, рассыпается, спускается, валится, грядет, скапливается, накрывает и все стирает. Я не знаю, почему кошмары оставили меня. То ли я их поборол, то ли они, покромсав меня, прошли дальше. В какой-то момент под веками я видела только снег. После снегопада он скапливался и леденел. Я лежала в просачивающемся сквозь веки сизом свете. Открыв глаза, я обращаю взгляд на окно на западе. Слабый до такой степени, что не откидывал четких теней, свет тихо освещал комнату. Длинное черное пальто инсон висело на стене с поникшими плечами, словно погрузившиеся в мысли. Кажется, жар спал. Больше не тошнит. Мигрень утихла. Все тело ослабло, как после обезболивающего укола. Порезы под глазами больше не ныли от боли. Протянув руку за матрас, ощупываю пол, холодный как лед. От выдоха в воздухе клубится пар. Опершись на линолеум, поднимаю свое тело, достаю из комода шерстяные носки и надеваю их, накидываю поверх кота увесистое пальто инсон. Дафлкот — вид пальто, названное в честь материала дафл, сорт грубой шерсти, бурого верблюжьего цвета. Она носила его еще в Сеуле, Это то самое, к которому она изнутри пришла старый кардиган. На конце рукавов повылезали ворсинки, смахивавшие на капельки воды. В правом кармане оказались еще не совсем высохшие мандариновые шкурки. Я застегнула пальто до шеи, ощущая при этом запах смолы. Переступив порог, прикрытый задвижной двери, выхожу в коридор. За стеклянным окном сизого оттенка виднеется падающий снег. Казалось, будто это беззвучно, падали тысячи птиц. Стрелка на над холодильником часов указывала четыре часа. В четыре утра так светло быть не может, значит, сейчас четыре вечера. В горле просохло. Я попробовала включить кран в раковине, но, как и ожидалось, Воды не было. К счастью, вода в кастрюле, которую я заполнила сразу после того, как отключили воду и электричество, была чистая. Приложившись к кастрюлю губами, я глотнула один раз, затем второй. Я стояла, ощущая омывающую мое тело изнутри прохладную воду, а потом нагнулась и собрала оставшиеся мелкие осколки разбитой крошки. Чтобы собрать все, что разлетелось по полу, нужны метла и совок. Насколько я помнила, Инсон хранила их у входных ворот. Я направилась туда через коридор. Проходя мимо, я краем глаза заметила ручной фонарик, лежавший на полке для обуви. Взяв тяжелый фонарик, я нажала на кнопку и загорелся свет. Он показался слабоватым, но так скорее кажется из-за дневного солнца. «Может, батарейки садятся?» — подумала я, направив в коридор луч света. В миг прервался вдох. Я услышала птичье щебетание. Внутри освещенной бледным светом клетки, еще раз пискнув на жердочке, уселся попугай. «Ама!» Толчками вырывающийся из меня голос разнесся в окружающей тишине. «Но ведь ты умер!» Я подошла к приоткрытой дверце клетки, что не запирало этой ночью. Так же, как и тогда, по клетке была разбросана шелуха, а блюдце для воды было напрочь иссушено. Коротенькие белые перышки, пушистые, как вата, взъерошившись на темечке груди Ама, на вид казались очень мягкими. Длинное белое оперение блестело, поворачивая голову, словно в поисках меня, Оба глаза его мерцали, как черные бобы. «Но я ведь тебя похоронила. Вчера ночью...» «Это сон?» — вопрошаю я себя. И в этот же миг, словно поджидая этого вопроса, боль в ранах под глазами снова заявляет о себе. Ледяный холод пола в коридоре просачивается сквозь шерстяные носки. Выдыхая в свежий морозный воздух, я вижу облачка пара. Оборачиваюсь, чтобы взглянуть в окно на снегопад во дворе. Под деревом, что за ночь до неузнаваемости покрылось снегом, как доспехами. Я похоронила тебя под тем деревом. Не может быть такого, чтобы он сам сюда вернулся. Он что, вырвался из платка, в который я запихнула и обернула его? Распутал перевязанные плотным узлом нитки, Отворил твердо по углам вбитую крышку алюминиевой коробки, разорвал нити, которыми я опутала замотанную в ткань коробку, выбрался из обмороженного могильного холма, взлетел, взрывая крыльями наваливший снег, ворвался в дом через закрытую дверь и уселся на жордочку в клетке. <клевый> Еще раз воскликнул Ама. Все так же склонив головку, он смотрел на меня блестящими мокрыми глазами. «Дай ему воды!» Словно поклоняясь неслышному голосу Инсон, я подошла к раковине. Отлив немного воды в миску из большой кастрюли, я пошла с ней, на каждом шагу расплескивая воду, к клетке. Пока я наполняла миску, Ама неподвижно ждал, и только когда я с наполовину опустошенной миской сделала шаг назад, он раскрыл свои крылья и подлетел к жердочке напротив миски с водой. «Совсем иссох?» «Да?» — спросила я, наблюдая за повторяющимися движениями Ама. Набирает клюв воды, поднимает голову вверх и глотает ее. Закончив, он снова повернул голову в мою сторону — Ты что, даже после смерти голоден? Когда я осознала, что мне не понять, о чем говорят его черные мерцающие глаза, Ама снова склонил голову, раскрыл клювик, набрал воды и, подняв голову, сглотнул ее. Я включила ручной фонарик. Нужно осмотреть потемневшую камеру холодильника. Замоченный клейкий рис, половина бруска тофу в воде и немного овощей. Вся эта еда была для инсон. Для попугаев запасы у нее поразнообразнее и пощедрее. Разных размеров плотно закрытые стеклянные банки, прозрачные контейнеры для закусок, пластиковые пакеты с застежкой. Все было заполнено гранулами, просом, сушеным виноградом и клюквой, нарезанными грецкими орехами и миндалем. Лапша — которую Инсон использовала в качестве закуски для попугаев, была за дверцей в шкафчике. В открытой пачке сухой лапши осталось еще где-то половина, и были еще две нераспечатанные. А что они обычно едят? Нужно за раз всего понемногу давать, или только пару штук, но навалом. И что предназначается для закусок? Не знаю. Я решила взять проса, сушеную клюкву и грецкий орех, когда из клетки донесся шум. Ама клювом наполовину отворил дверцу клетки и выбрался. Размахивая крыльями, он чуть было не влетел в потолок, но, успев свернуть, обрисовал в воздухе круг и приземлился на кухонный стол. Инсон как-то говорила, что вне клетки их нужно кормить только закусками, а основную еду подавать только в клетку — иначе они перестанут возвращаться в клетку, а так их будет трудно укладывать спать, и вообще весь распорядок дня начнет сыпаться. Но разве мертвым попугаем есть дело до этого распорядка? Достав большую керамическую тарелку с верхней полки над раковиной, я насыпала в нее горсточку проса. Тонко нашинковав сушеную клюкву, я положила ее рядышком. Грецкий орех мелко покрошила и вложила в серединку тарелки, а в блюдце для соевого соуса налила воды и поставила сбухку. «Кушай, Ама», — сказала я, опустив тарелку на кухонный стол. Однако Ама снова пискнул, словно что-то было не так. «Все в порядке», — сказала я. «Иди сюда, кушай». Он пешком подошел к тарелке. Сначала склевал просы и попил воды, после каждого зернышка он промачивал горло, но клюкву сначала ел по два кусочка, а потом запивал двумя глотками воды. Проголодался, да? Не успев это сказать, я резко почувствовала дикий голод. Достав из пластикового пакетика горсть сушеных фруктов и целиком вложив ее в рот, Я ощутила, как во рту разливается поразительно сладкий привкус. Было бы у меня электричество. Я бы приготовила чего-нибудь тепленького на плите, подумала я. Рисовую кашу, например. Или обжарила бы тофу из холодильника до золотистой корочки. Наложив себе в маленькую тарелочку немного сырого тофу и грецкого ореха, Я положила ее с противоположной стороны от Ама, а потом, налив себе стакан воды, уселась напротив него. Разом умяв, пропитанная рассолом солоноватая тофу, я спросила у попугая. — Как думаешь, когда снег кончится? Склоненная к блюдцу с водой голова Ама была маленькой и круглой, похожей на каштан. Глядя на его шею, Я подумала, что если коснусь ее, она может оказаться теплой. Как ни смотри, мне не верилось, что он мертв. Ама, это ведь не сон, да? Я наблюдала за тем, как снежинок становилось все больше в сумерках за окном, как они падали вертикалями и заполняли пространство. Укутанное снегом дерево, под которым я захоронила Ама, застыло. «Мне это снится, да?» Я протянула руку Кама, который закончил есть. Он, как ни в чем не бывало, шажками взобрался на мою ладонь, и как только его грубые лапки впились в мою кожу, весь холод иссяк, словно в моем сердце и глазах вновь воспылало пламя. Я погладила его по шее, склоняя голову, он будто просил еще... Я гладила еще и еще и еще, водила пальцами по его шее, пока он не перестал ее изгибать. Он взлетел, словно ему надоело, и переместился на подоконник. Продолжая смотреть на него, я притянула обратно свою ладонь, на которую он только что стоял своими шершавыми лапками, и сжала ее. Все еще чувствуя в ней его еле ощутимый вес. Там же холодно, Ама, — сказала я, — продувает, наверное. Хотя после смерти, может, холод уже не ощущаешь, — сразу же подумала я. Но ведь он был голоден, значит, и холод уже чувствовать должен. Тогда я вспомнила о печке в мастерской. Если разжечь в ней огонь, то там будет потеплее, чем здесь, и можно будет даже приготовить кашу в кастрюле. «Подожди меня здесь, Ама», — сказала я, вставая из-за стола. «Я зажгу огонь и вернусь». Он слетел с подоконника, подлетел к абажуру лампы и, усевшись там, длинно пропищал. Дергавшиеся из стороны в сторону провода лампы создавали впечатление, что Ама катается на качелях, и я рассмеялась. «Скоро вернусь». От моих ночных следов во дворе и мастерской Ничего не осталось. Так что пришлось прокладывать путь Сызнова. От погребенной под снегом лопаты виднелась одна только рукоятка, за которую я ее и вытянула, хорошенько встряхнув. Через миг я останавливаюсь. Самые крупные снежинки в моей жизни всегда оказывались на задней части ладони. Когда снежинка только приземляется, холода совсем не ощущается — словно она даже не касается кожи. И только когда детали кристаллика начинают размываться, обращаясь в лед, начинаешь чувствовать слабое давление, легкий вес. Лед постепенно тает, белый цвет растворяется, и на кожном покрове остаются капли воды, словно моя кожа впитывает в себя белый цвет, оставляя лишь водные молекулы. Ничего подобного в мире больше нет, думаю я. Такой утонченной структуры больше нигде нет, такой холодный и невесомый. До самого растворения остающийся такой нежный. Завороженная, я набираю в ладонь горсть снега, сжимаю ее и раскрываю обратно. Он такой же воздушно-легкий, как перья птицы. Пока ладонь розовеет, снежинки, впитывая ее тепло, обращаются в самый нежный на свете лед. Я никогда не забуду, думаю я про себя. Никогда не забуду это ощущение легкости. Придя в себя и ощутив окружающий холод, я стряхиваю снег с ладони. Намокшую руку вытираю о полу пальто, а после начинаю тереть ее о другую руку, но почему-то она не согревается, словно тем снежинкам мое тело отдало все свое тепло. В груди дрожь. Расчистив скопившийся перед дверью мастерской, выходящий во двор, снег, я выкручиваю ручку и тяну дверь на себя. Свет со двора... Длинно протягивается в дотоле погружённое во тьму помещение. Стоя спиной к свету, я включаю ручной фонарик. Луч, подрагивающий вместе с моей рукой, падает на печь. Направившись к ней, я аккуратно ступаю по полу, пытаясь не наступить на следы крови. Подходя к верстаку, на который падает тень дробилки, я намертво застыла. передо мной показалось нечто черноватое похожее на человека темная круглая фигура начала дергаться и вытягиваться это было съежившееся тело что начало разгибаться оно разогнуло колени и ступило ногами на землю закрытое руками лицо обернулось в мою сторону кёнха скрипящий голос словно только проснувшегося человека Разогнал тишину. Невольно мне подумалось, что этому телу нельзя дать увидеть следы крови, так что я, неосознанно выключив фонарик, спрятала его за спиной. Слабо просачивающийся из-за двери сизый свет слегка освещал лицо Инсон. Ее лицо я узнала бы и без фонарика. — Когда ты приехала? Кожа на ее лице выглядела почти такой же бледной и исхудалой, как и в больнице. Пока она руками протирала глаза, я заметила, что ее правая рука не была ранена, ни следа крови. Приехала и даже не предупредила, казавшиеся в темноте крупнее обычного глаза Инсон пронзили меня взглядом. У тебя на лице царапины. Об деревья поцарапалась. Ох, потемнели ее вздыхающие глаза. — А чего ты тут, в темноте? — спросила Инсон тихим голосом. В ответ я, словно разговаривая с собой, пробормотала себе под нос. Я свет не выключала. Приметив ее глубокие морщинки на переносице, я ответил на ее вопрос. — Выключили электричество? — «Откуда ты знаешь?» — спросила она, отводя взгляд с меня на дверь позади, будто ответа она слышать и не хотела. «Это когда столько снега навалило?» — сказала Инсон, но будто адресуя вопрос не мне, а себе. «Мне это снится?» Она неподвижно наблюдала за постепенно тяжелеющими в полете, словно белые птицы, падающими снежинками. Когда она, наконец, обратила взгляд ко мне, я осознала, что ее лицо как-то незаметно меняется. Ее теплота, которая была мне так дорога последние двадцать лет, словно мигом покинула ее, а глаза, нежно мерцавшие, будто вобрали в себя воды. «Я здесь обычно никогда не сплю. Что это на меня нашло?» — сказала она мягким голосом с нотой раздражения. Она обняла меня за плечи руками, словно ей было холодно, и спросила меня. «Ты не мерзнешь?» От знакомой мне улыбки к ее глазам пробрались крошечные морщинки. «Может, разведем огонь?» Я тихо наблюдала за тем, как Инсон, открыв маленькую дверцу под печкой, накладывает туда небольшого размера дрова. На ней была рабочая форма, старые джинсы и рабочая обувь, Шею обтягивал серый свитер, поверх которого был накинут выпрямленный коричневый передник. Все это покрывал не застегнутый привычный черный пуховик, рукава которого были засучены, наверное, потому что своей громоздкостью они мешали в работе. И из них выглядывали тощие запястья. Правой рукой, не раненый, не зашитый, не покрытый кровью правой рукой, Инсон взяла пару горсток опилок из ведра и закинула в печь поверх дров. Взяв спичку, она чиркнула ее бок восьмигранной спичечной коробки и сказала, «Все ли теперь такие, даже если захочешь, не найдешь?» Пока Инсон ждала, когда пламя с опилок перекинется на дрова, лицо ее со стороны выглядело умиротворенным и угрюмым. Я купила их в магазинчике напротив остановки. Этим спичкам, наверное, уже не первый десяток пошел, но горят хорошо. На ее глаза и горбинку носа пал свет всколыхнувшегося пламени. «Садись», — сказал Инсон, притянув к печке единственный трехногий стульчик. «А ты куда сядешь?» Не отвечая, Инсон, подпрыгнув, уселась поверх верстака, Словно не замечая следов от своей же крови на электрической пиле, она медленно болтала свисающими вниз ногами, будто ребенок. Субранными за спину руками я присела на стол. Пока Инсон смотрела на печь, фонарик, что я до сих пор держала за спиной, я аккуратно положила под стол. На полу лежало бревно, вырезанное стороной кверху, Оно слегка касалось моей ноги. Залетая и падая на кровяные пятна этого бревна, снежинки таяли и оставляли за собой темные следы. Я посмотрела на две вентиляционные щели у печки, словно там были чьи-то глаза. В них полыхало пламя. Огонь бушевал между дров, и слышался звук трескающейся коры. «Я много о тебе думала». Я посмотрела на Инсон, она смотрела на те два отверстия. Так много, что мне казалось, что когда-нибудь мы точно будем вместе. Пламя в ее глазах беззвучно поплясывало, больше ничего она не спросила и была как никогда спокойна и непоколебима. Так и напоминала себя, что ко мне невольно прокралась мысль. «Я не уверена». настоящая ли она или нет. Может, она, как всегда, все это время была здесь, занимаясь плотничеством, а произошедшие в Сеуле и здесь — лишь бред мертвеца? «В любом случае, я хотела тебе это показать», — сказала Инсон, показав на опирающиеся стену бревна. «На что они, по-твоему, похожи?» Я ответила честно. «На людей». Да, изначально я подгоняла их по человеческий рост. Казалось, она продолжит, объяснив причину, почему решила делать их другого размера. Но она промолчала, облокачиваясь руками о верстак и спустившись на пол, она тихо спросила «Чаю?». Со спины я наблюдала за инцом, широкими шагами направившийся через всю мастерскую к внешней двери, ведущей в лес. Вообще можно было бы огонь в доме развести, но это вредно для ама. Так что давай тут посидим. Чуть громче, ровно настолько, насколько она отошла от меня, сказала инсон. Она открыла внешнюю дверь, в помещении стало светлее. Инсон открыла маленький холодильник с выключенным светом сбоку от двери, но в морозилку проникал свет с улицы. И параллельно, Напевала куплет неизвестной мне песни. Наверное, она снова хочет заварить те кислые пресные горные ягоды. «Как назовем?» — сказал Энсон, вытащив содержимое из контейнера деревянной ложкой и положив чайник. «Наш проект», — улыбаясь, продолжила она, пока наливала воду. «Просто я подумала, что никогда не спрашивала у тебя». «Я не прощаюсь», — ответила я. Инсон направилась ко мне, держа в руках чайник с двумя кружками, и повторила себе «Я не прощаюсь». Через открытые двери врывался ветер, и внутри вентиляционных отверстий виднелось пламя. Инсон поставила чайник на покрасневшую до темна поверхность печи. Капли, оставшиеся на чайнике, в миг обернулись в пар, и раздался звук сыплющегося песка. Не обмениваясь даже взглядами, мы обе сидели молча. Когда послышался звук бурлящей воды, Инсон оборвала тишину. То есть просто кому-то не махать вслед? Или же совсем не прощаться? Из носа чайника еще пока не пошел пар, значит, до полного закипания воды еще нужно подождать. «Не до конца попрощаться?» Из чайника повалил пар, плотно прилегавшая крышка начала дрыгаться, наполовину открываясь и после падая обратно. Или откладывается прощание, бессрочно. Нижняя часть видневшегося из-за внешней двери леса почти стемнела, покрывшись округлыми хрупкими снежными контурами, подножие деревьев слабо мерцали в полусумерке. «Смогу ли я пробраться через эту темноту?» — подумала я. «Теперь, в отличие от прошедшей ночи, у меня есть фонарик. Хотя, с другой стороны, за это время снега навалило, и даже если я смогу добраться до автобусной остановки, до уездного города П сейчас автобусы не ходят. Чтобы позвонить в больницу, где лежит инсон», «Нужно будет стучаться в дома со светом, просить одолжить телефон?» «А вдруг у нее оборвались сшитые нервные окончания?» «Подумала я. Или, может, ей сделали операцию с разрезанием плеч? Может, анестезию неудачно ввели? Или еще что другое произошло?» Словно не желая слышать мой ответ, Инсон натянула на правую руку рабочую перчатку. Взяв за ручку громыхающий будто от злости чайник, Она начала вливать воду в ровно расставленные на верстаке кружки. «Помнишь, что тебя волновало больше всего?» — спросила Инсон, протягивая мне первой кружку с водой. Это был не тутовник. От светлого чая салатового оттенка исходил травяной запах. «Ты боялась, что на че джуду снег не падает!» — рассмеявшись, сказала Инсон, облокотившийся верстак с кружкой в руке. Губами с этой же улыбкой она коснулась кружки. Разве духи могут пить такую горячую жидкость? «Что это за чай?» — спросила я. Я добавила листья северной сазаморфы. Я тоже коснулась губами кружки, пустив глоток по пищеводу. Я поняла, как долго я ждала этого ощущения. Ощущение протекающей горячей жидкости — Настолько горячий, что обжигает язык. Желудок обдало теплом. «В детстве у меня были родственники, которые к нам приезжали, и они вместо воды пили это», — сказал Энсон. «Они часто ходили срывать листочки со заморфа в горы, в том числе и потому, что это помогает от неврастении». Когда мои глаза столкнулись с взглядом Энсон, оторвавший губы от кружки, я задумалась. Интересно, она ощущает протекающую в животе жидкость. Если она дух, то значит, я жива. Но если она жива, то значит, я пришла сюда в виде духа. То есть только одна из нас может чувствовать этот горячий чай. В стороне леса послышался хруст веток. Я резко дернула голову в его сторону. — Это от того, что ветер не дует, — словно пытаясь успокоить, — сказал Энсон. — Снег скапливается, и ветки не выдерживают веса. Синевато-белый свет освещал верхушки деревьев. Без конца падающий снег, преисполненный этим тусклым светом, продолжал накрывать собой деревья. Я выпила еще чая. Чем больше мой желудок наполнялся горячим напитком, тем расслабленнее становились мои съежившиеся плечи, и тем больше выпрямлялась спина. Держа в руке опустошенную наполовину кружку, я выпрямилась и сказала. «Я тоже кое-что хочу спросить». Инсон вытянула плечи вперед в знак того, что она готова выслушать. «Как жизнь?» Инсон еще больше склонила свое тело вперед. В плане здесь, в одиночестве. Улыбнувшись, инсон спросил в ответ: Здесь? А что здесь такого? В доме, рядом с которым нет ни фонарей, ни соседей. Когда выпадает снег, дом оторван от всего мира. Нет ни воды, ни электричества, в доме, где ночами напролет дерево размахивает своими ручищами, в доме, от которого в паре минутах сожженные вырезанные деревни. Этого я не сказала, а Инсон, отрицая сказанное мною до этого, добавила. Да я и не одна. Ее лицо заблестело утихомеренной любовью. У меня ведь есть Ама. Свет в ее глазах ненадолго померк, но через мгновение она снова угрюмо воспрянула. Ами умер пару месяцев назад. Ама четыре дня пела одну только воду. даже не притрагивался к тутовнику, которую он так любит. Инсон прервалась. С утра все, конечно, было нормально, но когда я вечером вернулась в дом, у Ами глаза странным образом немного потускнели. Я повезла его в клинику, но через день он умер. Тянущийся от леса сумрак быстро сгущался. Чем темнее становилось, тем отчетливее багровели вентиляционные щели у печки. «Почему он даже никак не намекнул, что ему плохо, будто я ему была чужая?» — сказала инсон, наблюдая за красным светом в отверстиях. «Словно если долго смотреть в это напоминающее два горящих глаза пламя, из него, как ржавая вода, польются грозные упреки». «Мы ведь даже разговаривали. Ты видела?» — сказала инсон, спустившись с верстака. хотя на самом деле мы ни о чем не говорили. Они ведь птицы, а я человек. Она привычными движениями надела на руки рабочие перчатки, открыла раскаленную дверцу печи, исходящий от печи жар коснулся моего лица. Но это еще не конец. Прорвавшись сквозь этот горячий воздух, послышался ее голос. Мы с ним еще не полностью разлучились. Пока. Не зная, как ее утешить, я тихо спросила. «Где ты его похоронила?» «Во дворе», — ответила Инсон, закрывая палящую печь. «Где во дворе?» «Под деревом», — сказала она, уставившись в стену со стороны двора. «Окна туда не выходили. Помнишь дерево, которое ты приняла за человека?» «И тут я поняла». что, возможно, своими же руками я раскопала его могилу, лопатой искрошила кости и пальцами раскидала останки. Когда Инсон протянула мне руку, я сначала ошибочно подумала, что она хочет пожать руки, но она попросила мою пустую кружку. Поставив две кружки на верстак, она сказала, «Пойдем». В этот момент я поняла, что за все это время... Мы ни разу не коснулись друг друга. Обычно, когда мы встречались после долгой разлуки, мы обнимались. А пока спрашивали друг у друга, как дела, вспоминали, как давно в последний раз встречались, мы держались за руки. Может, мы неосознанно держимся друг от друга подальше, как если бы смерть была заразной? «Будешь бобовую кашу?» — спросил Энсон, обернувшись ко мне голубоватой спиной и направившись к внешней двери. «Я знаю, ты любишь ее!» Инсон, протянув руку, закрыла за собой внешнюю дверь и стало так темно, что было трудно разобрать выражение ее лица. «А разве для каши не нужно заранее оставлять бабы замачиваться?» спросила я, пока она, стоя ко мне задом, запирала замок на двери. Я заморозила немного замоченных бобов. Без электричества миксером их не раздробишь, так что они будут висковаты, но так тоже вкусно. Я последовала за Инсон широким шагом устремившейся к внутренней двери. Я шагала прямо за ней, и удивительным образом она ни разу не ступила ни на бревна, ни на следы крови. Перед тем, как выйти, я обернулась и посмотрела на печку, Те две вентиляционные щели по бокам от печи все так же горели красным цветом, напоминая глаза. Снаружи сильно стемнело, Инсон ждала меня под снегом. Снежинки медленно, словно перья птиц, падали вниз, поэтому их кристаллическую форму было видно даже в растворяющемся полусумраке. Тени Аккуратно отворив входную дверь, Инсон обернулась ко мне и, приложив указательный палец к губам, сказала, «Ама, скорее всего, спит. Давай будем потише». Снаружи я наблюдала за тем, как Инсон, разглядывая все в окутавшем нас сумраке, открыла шкафчик для обуви и нащепала полки. «А где фонарик?» — пробормотала Инсон, тяжело вздохнув, напоминая расстроенного ребенка. «А, точно! Ей же свечи!» Инсон повернулась в мою сторону, чтобы зажечь свет. Откуда-то она достала маленький, словно подарочный, спичечный коробок и вынула спичку. После короткого отзвука, чиркнувшей по картону серной головки, вспыхнул огонек. Она поднесла спичку к фитилю свечи, и когда тот загорелся, потрясла спичку, чтобы потушить. «Закати!» Шепотом она пригласила меня, сняв рабочую обувь и пройдя в коридор. Закрыв за собой входную дверь, я пошла за ней. Через окно просочилась тень, небо еще не совсем почернело, и падение тысяч снежинок отпечатывалось на свето-теневом пятне по эту сторону окна. Я посмотрела вверх на лампу над кухонным столом, на которой сидел Ама. Видимо, он уже вернулся в клетку. Или, может, уже уснул, как и сказала Инсон. «Разве мертвецы спят?» Инсон нагнулась над кухонным столом и, призадумавшись, наблюдала за тем, как воск медленно стекает по свече на поверхность стола. Когда воска накапало достаточно, Она вдавила в него свечу и держала ее, пока воск не застыл, обретя молочный оттенок. — Кёнха, подозвала меня Инсон, не поднимая головы. — Можешь накрыть клетку? — Пожалуйста. Поднявшись, я подошла к клетке. Дверца, которую Ама открыл клювом, все так же была открыта. Кроме раскиданной шелухи и наполовину опустошенного блюдца с водой, Внутри ничего не было. Когда я подобрала подвешенную на углу стола ткань, чтобы накрыть пустую клетку, Инсон спросила. «Спит? Да?» Я пошла на кухню, и, как ни в чем не бывало, уселась за стол, словно я по обыкновению, однажды вечером решила заглянуть в гости к подруге. Инсон тоже, сохраняя вид обыденности, копалась в темнеющем нутром холодильнике Словно ее беспокоило только то, чем она может угостить внезапно нагрянувшую гостью. Я взглянула на растекающуюся воском свечу и пламя, сжигавшее ее. По сравнению со свирепым огнем в печи в мастерской, оно было удивительно крохотным и спокойным. Внутри колыхающегося пламени дрожала сизая точечка. будто там было живое трепещущее семя, будто до самых оранжевых краев огня расходился пульс. Тогда я вспомнила, как когда-то попыталась засунуть руку в пламя, давно забытое воспоминание. Осенью выпускного года в младшей школе как-то раз учитель дополнительных занятий ненадолго вышел и предупредил нас быть аккуратнее с огнем спиртовой лампы. Но кто-то из одноклассников сказал, что если быстро пройти через пламя пальцем, то не почувствуешь ни боли, ни горячей температуры. Скрывая страх, желающие доказать свою отвагу дети, встали в очередь, некоторые из них не сумели побороть боязнь и сразу же выдергивали пальцы из пламени. Когда, наконец, пришла моя очередь, своим пальцем пройдя сквозь языки пламени, я почувствовала внутри них невероятное нежное ощущение и растущее давление. Мгновенное сознание того, что задерживаться нельзя, вынудило меня несколько раз повторить это движение, пока острое пламя не пробралось сквозь роговой слой кожи и эпидерму к дерме. Я протянула руку, будто вернувшись в тот момент, и в нем мою кожу окутала неземная нежность. А когда я собиралась пропустить через пламя палец еще раз, в коридоре что то мелькнуло и я подняла свой взгляд на белой стене беззвучно возникла тень птицы размером шести семилетнего ребенка мышцы крыльев и полупрозрачные перья виднелись так отчетливо словно я глядела на них сквозь лопу единственный источник света в доме свеча передо мной раз там появилась тень «Значит, сама птица должна быть где-то между свечой и стеной?» «Не бойся», — сказал отчетливый инсон. Я повернула голову в ее сторону. «Это Ами». Ни с того ни с сего ее тело, облокотившееся спиной на раковину, показалось таким уставшим, словно готовым вот-вот рухнуть. Обычно он не всегда прилетает. Но сегодня видимо, решил заглянуть. Свет от огня почти не касался ее лица. Черты ее расплывались в темноте. Я словно смотрела на блеклое, побледневшее лицо незнакомца. Иногда он сразу улетает, а иногда остается до самого утра. Она повернулась спиной. Будто этого объяснения должно было быть мне достаточно. Вывернула ручку крана и пожаловалась, словно надеясь услышать хотя бы звук из крана. И воды нет. За окном совсем потемнело. Прежде синевато-пепельные снежинки исчезли. То дерево, под которым этой ночью похоронила Ама, а Инсон несколько месяцев назад Ами, тоже стерлась из виду под покровом ночи. Тогда я услышала этот звук. Откуда-то... просачивался звук трущихся друг о друга лоскутков ткани, звук, проскальзывающий сквозь пальцы сырой глины. Звуки эти напоминали инсон, не ту, что стоит сейчас со мной рядом, а то, что лежит в сеульской больнице, ту, которая говорила глухо, словно травмировала не руку, а голосовые связки. Отодвинув стул, я встала из-за стола. и направилась к хлопочущей крыльями между стропилами и полом коридора птицы. Меж стропилы, коридора, то ли она собиралась взлететь, то ли просто хотела усесться. Я вытянула руку в пространство между свечой и тенью, там должно было быть тело попугая. Нет. Несколько слов глухим голосом наложились друг на друга, и послышалось лишь это слово. Нет. Нет. Как только я подумала, что у меня галлюцинации, голос рассеялся, и звуки трущихся лоскутков ткани, постепенно затихая, испарились. За это время Инсон успела сесть за кухонный стол. Став ближе к свече, ее глаза загорелись отражением пламени, Возможно, поэтому она показалась мне более живой, совсем не похожей на ту уставшую инсон, которую я только что видела у раковины. Когда я приехала прошлой осенью, как только слова сорвались с моих губ, жизнь с ее лица смыла прочь. Ами говорил то же самое. Инсон ладонями собрала пальцы вокруг огня свечи, будто ей было холодно, пропитавшие жаром пламени, Они покраснели. Без перекрытого ладонями света вокруг стало темно. «Он у тебя этому научился!» Она раскрыла свои пальцы. И красный, словно кровь, свет пламени, пропитав суставы, просочился наружу. «По-моему, мама так же говорил», — ответил Инсон, снова приблизив ладони к огню. И весь вырвавшийся свет пал на ее лицо. «Когда ты слишком долго один, ты начинаешь говорить сам с собой», — покивала она головой, словно ожидая добрения. У них появилась привычка громко отрицать то, что я бормотала себе под нос. «Нет!» Я не настаивала, не заставляла ее, но отвечала Инсон так, словно была обязана ответить как можно подробнее. Они будто пытались не дать духам услышать то, что я говорила. чтобы те ненароком не исполнили мое желание. Попугайчики словно разрывали в клочки бумажки, которые я исписала. Голос ее стал столь отчетливым, что казалось, будто изо всей силы сжав карандаш, а написала на бумаге, оставляя на ней рельефные следы. Думаю, Ами слышал только последние части моих слов, просто принимал меня за плачущее животное. И повторял. Я не стала спрашивать, что это было за желание. Мне казалось, я знала, о чем она. То, с чем мучилась я. То, что я писала и разрывала каждый день. Словно в вогнутую грудь впился наконечник стрелы. «У тебя есть карандаш?» Инсон достала из фартука механический карандаш и протянула его мне. Взяв его, я прошла сквозь свою дрожащую от колыхающегося пламени тень в коридор. Чем ближе я подходила к стене, тем больше сокращалось расстояние между моей тенью и тенью попугая. Я немного отпрянула в страхе соприкоснуться. Вытягиваю руку с карандашом за пределы своей тень и начинаю вычерчивать им на стене контуры скачущего попугая. У них нет бинокулярного зрения, так что они постоянно вертят головой, чтобы увидеть полную картину. Интересно, что он так пытается рассмотреть? Разве, будучи тенью, можно желать что-то разглядеть? На карандаш я сильно не давила, но грифель постоянно ломался, опершись ладонью на покрытую тенью холодную стену и, делая вдоль нее несколько шагов, я снова и снова выдавливала из карандаша новый стержень на смену сломавшемуся, продолжая чертить контуры попугая. Чтобы нарисовать макушку, я встала на носочки и полностью вытянула руки. Обрисовывая эти контуры, я обнаружила за ними другие нарисованные карандашом линии, оставленные мной прошлой осенью. Трудно было их разобрать, но, кажется, это была голова Ами. Линии тени попугая заслонили собой длинные, полого вычерченные плечи Инсон. Тогда я подумала, что когда начнет светать, на этой стене трудно будет что-то разобрать. Скорее всего, все перемешается. Стержень в карандаше кончился. Чувствуя страх, я обернулась в сторону кухни. Мне было страшно, потому что оттуда, где должна была сидеть Инсон, не исходило ни звука. как и от затихшей птичьей клетки, накрытой тканью. Но в темноте показались ее плечи. Из распластавшейся за свечой тишины доносилось плавное тихое дыхание. Одиноким и холодным выглядел пустующий стул напротив, на котором должна сидеть я. Когда я обратно посмотрела на стену, тень попугая дергалась, и словно она пыталась вырваться из только что начерченных мной линий. Темные контуры растеклись до самого потолка. Попугай, словно собираясь взлететь, раскрыл свои крылья. Издав слышимый писк, он исчез. «Ама вернулся», — подумала я, посмотрев на клетку, накрытую тканью. «Где же Ама?» Я вернулась за стол. Свеча стремительно таяла. Воск стекал тремя четырьмя ниточками, сливаясь воедино с телом свечи. Иногда мне кажется, что есть кто-то еще. Сказала инсон, подняв глаза от капель воска, напоминавших выступающие вены. Словно осталось что-то еще, даже после того, как улетает Ами. А у тебя бывает такое? Тишина. Инсон вытянул руки вперед. и, падающая на потолок, ее тень всколыхнулась. Уставившись на колыхающуюся в такт ее дыханию тень, вместо ответа я задала ей вопрос. «Давно у тебя так?» Я посмотрела на вылезшие морщины на ее лбу. У нее всегда такое выражение лица, когда она о чем-то задумывается. Может, она считает месяца или года. Полупрозрачный воск, скапливавшийся под пламенем, миг перелил за края и сразу же стал бело застывать, словно бугорки на колонне. «После того, как я увидела Костя», — ответил Инсон, — «в самолете, когда возвращалась с Манчжурии». Такого ответа я не ожидала. Думала, что это началось либо после смерти Ами. Либо после того, как умерла ее мать, значит, это произошло еще десять лет назад, когда она жила на улице Худон. Той осенью мы нашли останки. Где? спросила я. В аэропорту Ченджудо, тихо сказала Инсон. Под взлетной полосой. Когда наши взгляды безмолвно столкнулись, мне показалось, что она хочет меня спросить. Не помнишь? Год я забыла, но статью об этом точно видела и помню яму, отгороженную лентами. Тогда в передней части самолета я взяла газетку на одной из сторон, которой внизу были фотографии этого места. В какой-то момент задул ветер, но заметила я это не по звуку, а по движениям пламени свечки. Обернувшись в сторону коридора, я увидела исчезающую тень птицы Вслед за тенью размылись и нарисованные мной контуры, а темноты и расстояние стена теперь казалась бесследно пустой. Я заметила, что Инсон тоже смотрела на ту стену. Она выглядела так, будто собирается резко встать и поплестись в коридор, чтобы снять ткань с клетки и спросить у меня, где он, почему ты его не спасла. Но вместо этого Инсон подняла свои руки перед собой, переворачивая, разглядывала их, словно пытаясь найти рану или шрам, которого не заметила ранее. Ветер Странный вид скелета в не давал мне отвести от него взгляд. Почти все остальные были перевернуты, черепами устремились в землю и раскинули конечности, но только этот скелет лежал на боку и глядел в стену, высоко подогнув колени. «Обычно мы в такой позе, когда не можем уснуть, или нам больно, или же когда на что-то гложет». В статье под фотографией было написано, что в каждой яме было по 10 человек. Предполагалось, что людей выставляли лицом к ямам, чтобы, когда их застрелили, они падали туда. И так несколько подходов. Тогда и подумала, что, возможно, этот скелет был в такой позе из-за того, что, когда тела закидывали землю, этот человек еще дышал. И по этой же причине, скорее всего, на ступнях скелета осталась резиновая обувь. И обувь, и сам скелет были некрупными. Так что, вероятно, это была либо девушка, либо парень-подросток. Я сложила ту газету и положила ее в рюкзак. Уже дома, разбирая вещи, я вырезала из газетки фотографии и положила их в верхний ящик стола. По ночам смотреть на них было бы трудно, так что открывала ящик я только днем, заглядывала в него и закрывала обратно. А когда наступила зима, я, словно подражая тому скелету, лежала под столом на боку, подогнув колени. Самое странное было то, что в таком положении обычно в какой-то момент ощущалась перемена в температуре. Это чувство отличалось от того, когда зимний солнечный свет просачивался в комнату и нагревал и без того горячий пол, будто бы в комнате разрастался комок теплоты. Больше оно было похоже, будто руками касаешься ваты или перьев или кожи ребенка и чувствуешь нежность фибр, но только оно было в разы насыщеннее, плотнее. Тогда, на границе годов, я хотела снять следующий фильм по истории того человека, не зная ни имени, ни пола, ни даже сколько ему было лет. Один из тысячи тех людей, которых сразу после войны арестовали на чей и расстреляли. Один маленький скелет с крошечной обувью. Если этим человеком и правда был подросток, то он был примерно одного возраста с моей матерью. Я думала, что можно будет описать то, как сложились жизни этих двух людей. Шестьдесят лет скелет под взлетной полосой каждый день наблюдал за десятками самолетов, пока моя мать жила в этом отдаленном домишке, каждую ночь пряча под ватным матрасом лобзик. Опознать того человека я хотела с помощью скелета. Сначала я показала фотографию раскопочной команде Хотела начать с того места, где сохранились кости и резиновая обувь. Тогда же я услышала, что примерно с пятью-десятью из ста лежащих там скелетов собираются провести генетический тест. И я подумала, что, возможно, тот самый скелет окажется среди этих пятидесяти, а после можно будет и интервью взять у родственников этого человека. Но перед этим я собиралась взять интервью у мамы, так что я привезла с собой оборудование. Хотела начать фильм с простых вопросов. Как в этом году зимний урожай? Лучше ли спится спиться, чем раньше? Я не хотела показывать маму в фильме. Думала снять только заправленные за уши ее волосы, затылок и руки. За весь фильм полностью показать ее я хотела лишь один раз. Лежащую на боку на своем ватном матрасе, под которым дремал заржавевший лобзик. Утром, сойдя с самолета, я села в автобусы, когда приехала домой, еще даже не пробил полдень. Мама тогда ушла в деревню помогать со сбором урожая нового сорта мандаринов и возвращалась только к вечеру. Так что к запланированному на следующий день интервью я подготовилась сама. Выбрала подходящее место и поставила стул у белой стены склада. Поставила камеру и микрофон, присела на стул и заговорила, чтобы протестировать звук и картинку. Тогда я не думала об отце и пещерах, и, в принципе, обычно об этом я не вспоминала. Не знаю, почему начала тогда об этом говорить. Я не могла остановиться, но и спокойно подобной текущей воде продолжать не могла. У той стены я хотела лишь проверить установленное оборудование. Однако в итоге... Я потратила на это все время. Я продолжала говорить. Пытаясь той ночью уснуть, я поняла, что планировала несколько иное. На утром маме я ни слова не сказала об интервью, налепила камеру на лоб и отправилась в ту деревню. Я тебе раньше о ней не рассказывала, помнишь? Заброшенная деревня за ручьем. Я росла совсем рядом, часто ходила к берегу той высохшей речки, но пересекла ее тогда впервые. Вопреки моим ожиданиям, в деревне совсем не осталось каменных ограждений, но даже без них четко были видны и дороги, и дома, потому что только у них не росли деревья. Протискивавшиеся через узкие улочки строения выглядели уютно, За несколькими из них были бамбуковые заросли. Верхушки бамбука бесконечно тянулись к небу. Для тех пор такие хозяйства считались крупными. Найти там дом отца было невозможно. Ведь у меня не было ни адреса, ни какого-либо ориентира. Я даже не слышала, где примерно он находился или какого он был размера. Во дворе что-то упало от ветра, и послышался глухой ляск металла. Наверное, это лопата, которую я оставила у двери в мастерскую. Будто бы, реагируя на этот звук, восковые капли устремились вниз по свече, напоминая толстые бусинки. Чем сильнее становился ветер, тем неистовее колыхалось пламя свечи. Словно между потолком и пламенем было невидимое нечто. до которого пламя Рьяна пыталось дотянуться, желая это невидимое нечто разрушить. Через такое огниво можно прогнать не только один палец, но и всю руку. По всему дому громыхали оконные рамы. Тогда я подумала о том, что осевший на ветках дерева во дворе снег разметает ветер, и похожие на листья папоротника ветки запляшут вновь. а распростершиеся за внешней дверью мастерской толстые деревья в лесу стряхнуть снежный покров и распрямяться. В том году отцу было девятнадцать лет. У него было три младших сестры и младший брат. По возрасту от двенадцати до грудного. Но души не чаял он именно в сестренке, что родилась в начале того года. Даже имя ей придумал он. Инён. Отговаривал дедушку, тот хотел назвать её Суньён вслед за другими: Хагён, Сугён, Джинён, Хиён. Она ведь и так хрупкая, нежная. Что если из-за этого имени она вырастет ещё более хрупкой? В корейском языке имена состоят из двух слогов китайских иероглифов, у каждого из которого есть определенное значение. Имена дают, исходя из этих значений, поэтому обычно каждый человек знает значение своего имени, а иногда даже сами иероглифы. Иероглиф «сун» в имени «сунен» означает «мягкий», «слабый». Бабушка подарила отцу джемпер со стеганными краями, чтобы тот не мерз, и надевал его поверх зимней школьной формы. Он рассказывал, как во время студенческой забастовки весной Он для экономии коммунальных плат прятал сестренку под свой джемпер, а потом показывал ее волосатую макушку. Говорил, что таскал ее с собой, чтобы при виде вытягивающихся ее крошечных ручек к его воротнику все девушки восторгались. Бабушка хотела ему запретить, боялась, что тот ее уронит, но он уверял, что будет крепко ее обнимать, и такого не произойдет. и что даже если он почувствует, что падает, обязательно упадет на спину, чтобы не ушибить сестру. Из тех, кто жил на горе, полиции и военные могли подозревать в связях с отрядом трехсот вооруженных людей, только старших сыновей, поэтому бабушка с дедушкой беспокоились только за отца. Быстро разносился слух, что полицейские, прибывшие с севера страны, врывались в каждую деревню и забирали молодых парней, и что эта практика приносила свои плоды. Дедушки рассказали, что в полицейских участках работали те первоклассные сыщики, которые еще во времена Японской империи принимали участие в повстанческом движении. В период с 1910 по 1945 года Корея находилась в оккупации императорской Японии. В этот период партизанское движение повстанцев было очень активным. И они пользовались теми же практиками, что и до освобождения Кореи, поэтому некоторые парни молодыми из участков не возвращались. Тогда дедушка сказал отцу одному идти в пещеры и спрятаться там. В пещере он днем зажигал керосиновую лампу и читал книги. Тогда он мечтал, после того, как все закончится, поехать в сел и попробовать поступить в университет. Ближе к вечеру он тушил лампу, чтобы свет не просачивался наружу, и просто выжидал. Ближе к полуночи он возвращался домой, закусывал там остывшим рисом, немного дремал, а перед рассветом, взяв с собой три-четыре вареные картофелины и завернутую в бумажку щепотку соли, шел обратно в пещеру. Той ноябрьской ночью отец, как обычно, возвращался из пещеры домой. Когда он пересекал пересохшую речку, послышался звук свистка, и вмиг вокруг все заполыхало. Начали жечь дома. Он сразу же инстинктивно понял, что нельзя никуда идти. Прячась в бамбуковой роще у берега речки, отец услышал семь выстрелов. Они донеслись со стороны деревни. Потом он увидел, как, свистя в свистки, военные вели куда-то людей, отец видел их только издалека, но смог разглядеть держащихся за руки братика и сестренку. Иногда они замедляли ход, когда отставали маленькие дети, или женщины с ними за спиной, или когда падали сутулящиеся старики. И каждый такой раз военные дули в свистки, размахивая прикладами. Как только люди, Исчезли из виду. Отец сразу же побежал в деревню. Обернувшись, он увидел другую деревню ниже по склону. Там людей было побольше. Она тоже была в огне. Отец рассказывал, что языки пламени бушевали так яро, что облака от сочащегося дыма окрасились в глубокий серый оттенок. Горело все, кроме каменных ограждений, домов и полей, и каменных стен домов. Когда отец вошел в дом, его удивил покрытый багром воздух во дворе. Это взорвался чан с Ходжхуджаном. Корейская острая соевая паста, она имеет густой красный оттенок. После того, как он убедился, что дома никого нет, отец побежал к дереву каркаса, откуда ранее доносились звуки выстрелов, и обнаружил там восемь мертвых людей. Одним из них был дедушка. Военные сверяли жителей каждого дома по адресной книге, и семьи тех хозяйств, где не доставало мужчины не казнили по обвинению в убийстве, причастии к вооруженному отряду. Взвалив на спину тело дедушки, он отнес его домой и положил на землю во дворе, по дороге сорвав охапку лести в бамбука. Ими вместо ткани отец накрыл лицо и тело дедушки, а потом достал из еще тлеющего амбара лопату с обгоревшей рукояткой, дождавшись, когда лопата остынет, он начал заваливать листья бамбука землей. Взвывшее пламя оранжевых оттенков гибко извивалось, Инсон не могла оторвать от него взгляд. Об этом. Я в том фильме не рассказывала. Я кивнула в ответ. Это правда. Перед той белой стеной она рассказывала только о темноте в пещере и мгновенно исчезающих следах на снегу. Мне рассказала об этом мама. Незадолго до того, как у нее начал мутнеть рассудок, так что во время записи фильма этого я еще не знала. Ветер на огромной скорости хлестал меня по щекам. Потухшая лампа, нависшая над столом, медленно покачивалась. Огонек, ровно устремившийся вверх свечи, съежился, будто вот-вот собирался потухнуть. Такое ощущение. Словно снаружи что-то окутывало дом, и морозное дыхание этого гигантского нечто пробиралась сквозь щели в стропилах и оконных рамах. «Где-то через неделю отца поймали», — сказал инсон подняв взгляд от свечи. Когда он уже больше не мог выживать на одной капающей из потолка пещеры воде, он спустился в деревню поискать оставшееся после пожара зерно, и там столкнулся с полицией. Они поджидали в засаде тех, кто придет хоронить тела. Значит, потом он все-таки встретился с родными. Инсон покачала головой. Нет, полиция и военные работали отдельно друг от друга. Сначала его полмесяца держали на алкогольном заводе у Дока в уездном городе Чеджудо, а потом отправили в порт Мокпхо, город на юге материковой части Кореи. Ему прямо на пристани, ожидавшие его полицейские, объявили приговор. отлеющих леющих искорок свечи я не могла понять, когда выражение лица Инсон менялось, а когда на ней просто танцевали тени. А что с теми, кого увели военные? Их месяц держали в национальной школе в уездном городе П, а потом в декабре на песчаном берегу, который сейчас обустроили под пляж, всех расстреляли. Всех. Всех, кроме близких, родственников, военных и полицейских. Даже младенцев. Им нужно было полное истребление. Истребление чего? Кого? Красных. Красные коммунисты. Входная дверь дребезжала, словно кто-то стучал в нее изо всех сил. Съежившийся до этого под фитилем огонь резко начал снова полыхать. Без лишних телодвижений Инсон положила свои руки тыльной стороной на стол. Десять невредимых пальцев ровно расположились в ряд. Облокотившись на них, Инсон встала и сказала, «Мне нужно кое-что тебе показать». Я смотрела в спину инсон. движущейся в сторону открытой темной комнаты. Звуки ее шагов смешивались со свистом ветра, доносящегося снаружи. Со двора снова донесся шум, это была колыхающаяся водонепроницаемая накидка. Она шла не торопясь, спокойно, словно вместо глаз использовала щупальца, осязая поверхность. Вскоре она вышла из комнаты с одной из коробок, что были на металлических книжных полках, как она ее нашла, ведь там совсем ничего не видно. Наверное, нащупала по памяти. Инсон положила коробку на стол рядом со свечкой и открыла ее. Оттуда она начала по очереди доставать книги с тонкими закладками, стикерами желтого, салатового и зеленого цветов с датами и заголовками. Я увидела оставшуюся на дне коробки рамку, с черно-белой фотографией размером с ладонь. На ней была молодая пара. Парень в костюме, девушка в платье, в какой-то фотостудии. В девушке я тут же узнала сон. Когда я ее впервые увидела, мне показалось, что даже в старости она сохранила свой молодой облик, но оказалось, что в девичестве у нее было вовсе не такое мягкое лицо, как я представляла. От всего ее крохотного тела исходили теплота и заразительная бодрость. Из двоих людей на фотографии мягким выглядел положивший на ее плечо руку стройный парень. Черты лица аккуратные, как у фигурки из белой глины, блестящие большие влажные глаза без нависших век. Телом и глазами инсон пошла в отца, а всем остальным напоминала свою мать в молодости. Мне был знаком сборник материалов, который Инсон, пройдясь по нему пальцами, достала из образовавшейся стопки книг. Рядом с названием деревни Сечхон расположился порядковый номер 12. Впервые я увидела книги из этой серии в 2012 году на полках в читальном зале Государственной библиотеки. Тогда я читала о городе Ка, о котором писала книгу. Я прошла мимо этого сборника с записями устных показаний о резне в деревнях. Шестьсот страниц отчетов о попытках разузнать истину о произошедшем и общих описаний, плюс к этому около тридцати приложенных к сборнику свидетельств людей. Такое было бы слишком тяжело прочесть. Инсон открыла страницу с салатовой закладкой. Развернув книгу в мою сторону, она отдала ее мне. Из домика нашего моря видалось лучше всего. Тут-то, например, куда ни сядь в коридоре, в любом уголке и море, и песочек прекрасно видно. И тогда-то тоже из комнаты было видно. Дверь ведь открывать страшновато было. Вот мы и продырявили оконную бумагу. Темно. Шрифт мелкий, так что читала я, положив книгу прямо под свечку и приблизив к ней свое лицо. От книги исходил запах старости. Эти страницы множество раз оцеревали и высыхали вновь. На закате прикатили два грузовика, до предела наполненные людьми. Около ста их было. Военные своими штыками на песке начертили прямоугольные линии, в которые потом впихали людей. Ветер тогда сильно в сторону моря тянул, так что военные кричали «Стоять ровно! Не сидеть! Вряд встаньте!» Звук свистка продолжал верещать. Потом люди, когда ветер чуть стих, послушно встали за линии. Когда сверху приказ пришел, военные велели десятерым выйти за линии, да ровно на море смотреть. Все послушно встали, а военные сзади к их спинам ружье прижали. Люди начали падать. Когда подозвали следующих десятерых, те замешкались. Военные размахались стволами, чтобы людей обратно загнать. Те, что были позади, выбежали за линию, бежали домой. Мне шел двадцатый год. Старшему сыночку тогда исполнилось сто дней. Я завернула его в ватное одеялко и прижала к груди, когда военные ружья в наш дом направили. Муж тогда в отряд Минбадан вступил. Тип силовой структуры, которые формировались по регионам как вспомогательный орган полиции, вызывали возмущение со стороны населения, поскольку те вымогали из людей плату за защиту. Так что каждый день его забирали в полицию и он не возвращался допоздна. Мы с сыночком вдвоем только были тогда. Столько выстрелов я никогда в жизни не слышала. Когда все стихло спустя какое-то время, я вся перепуганная выглянула в щели с двери и увидела, что вся та куча людей валялась на берегу. Военные стали парами разделяться, и в море тела по одному кидать. Они плывали вдаль так, словно одежку по речке несет. «В этой книге фотографий нет, но они есть вот здесь», — сказала Инсон, открывая страницу с закладкой в тонком большом журнале, напоминающем Reader's Дайджест, «Американский журнал для семейного чтения выходит с 1922 года. на желтом стикере ручкой помечены год и дата осень пятнадцать лет назад на черно белой фотографии посидевшая до оловянного волосами старая бабушка крепкого телосложения сидит в коридоре дома и зашивает сеть судя по ее резкому виду сбоку она не дала фотографу сделать фото спереди видимо на микрофон ее не записывали Брали интервью, чтобы потом написать статью, которая была записана под фотографией стандартизированным языком. Не на местном диалекте. «Я не ем морскую рыбу. Но тогда, в неурожайные годы, мы сильно зависели от грудного вскармливания. Без него ребенок мог умереть, поэтому мне приходилось есть все подряд, чтобы было молоко». После того, как жить, стало полегче. Морская рыба ни разу больше не оказывалась у меня на столе. Тех людей, скорее всего, жрала всякая морская тварь. Текст стало читать легче. Вощеная бумага отражала свет свечи, и в комнате становилась светлее, и более того, шрифт был покрупнее. Я зацепила глазами в тексте часть, выделенную кавычками. Содержание сильно перекликается с прошлым показанием, но есть и что-то новое. Боясь, что поле попадут внутрь дома, мы завернулись в одеяло. А когда я вспоминала о том, что в домах могут быть дети, сердце обливалось кровью. Я видела женщин, обнимавших детей того же возраста, что и наш сын, и видела беременных женщин, которые, судя по их набухшим животам, Были уже на последнем месяце, они стояли, облокотившись спиной. Настали сумерки, выстрелы стихли, я выглянула в дверную щель. Багряный от крови песок был завален людьми, которых военные скидывали в море. Сначала показалось, что на поверхность просто всплыла одежда, но это были мертвецы. На рассвете следующего дня я закинула на спину ребенка и без ведома мужа отправилась к берегу. Я была уверена, что к нему прибьет младенцев, но ничего не нашла. Вчера погибло так много людей, но не видно было ни одежды, ни даже обуви. За ночь место, где расстреливали людей, от отливом, и на песке не осталось ни единого следа крови. Тогда я поняла... почему они выводили их на берег. Из разложенных на столе книг Инсон подбирает самую плотную. Художественное оформление довольно изящно, что наводит на мысль, что книгу издали недавно, в последние десять лет. Здесь ее последнее интервью. Раскрыв страницу, помеченную светло-оранжевым стикером, Инсон показала мне цветную фотографию бабушки с серебристыми волосами, что напоминали перья белой птицы. Мышцы ее иссохли, вся она исхудала и уменьшилась до размеров ребенка, преобразилась в совершенный новый человека. Она, присевшись согнутыми коленями, оперлась о столб в том же коридоре. Единственным живым местом на ее теле Казались глаза, устремленные в камеру. «Так часто заглядывать-то уж не надо. Все уж я вам рассказала. Или просто проведать уже пожаловали. Что-то, чего я не сказывала. Ишь вы, такое-то вряд ли найдется. Все началось с того, что пришли люди из какого-то исследовательского центра. Их мало кто видел». Но говорили они, что если я никому не расскажу о пережитом до смерти, то это просто канет в лету. Тогда я первый решила их выслушать, потому что верила, что это было бы правильным поступком. Так, глядишь, и разлетится слово мое. Знала я, что потом им несколько дней надобно будет, чтобы очухаться от рассказанного, но таки поделилась с ними. Будь муж мой жив, ему это сильно не понравилось бы. Да умер он рано, так что некому меня было отговаривать. Не вернется шон с того света, ни во снах, ни призраком он ко мне ни разу и не пришел. Муж мой в корейской войне участвовал, как-то выжил и на том спасибо. Да не было ничего больше ценного. В то время на нашем острове многие в морские войска шли, ибо, оставаясь на острове, рискуешь угодить в полицию или к военным, и могло статься, что не вернешься. А если ты был в этих самых отрядах, Минбадан, то и вовсе судьба сложиться могла так, что никто никогда тебя бы не увидел боли. То есть выбора-то особо не было. А если за остров выйти? то можно хотя бы денёчек ещё протянуть. Муж мой первым пошёл добровольцем. Спустя три года все три без единой весточки вернулся. Ему, верно, круто повезло, ведь очень много мужей с Чи Джудо тогда погибло. Слухи ходили, что нас за красных считали и потому бросали в бой, как в мясорубку. Когда муж ушел к полиции военным, я знать не знала, чем он там занимался. Он мне не говорил. Да и не по своей воле он к ним пожаловал. Он людей собрал. Они строили там горную крепость. К ним пришла полиция и забрала с собой пару из них. Тогда мир был совсем иной. Приказом подчиняться надо было, не раздумывая. Сочхон. Северо-западная молодежная организация. Жестокий был Люд. Я волновалась за него, ведь ходили слухи, мол, людей из отрядов самообороны они могли просто из прихоти убить. Еще слыхала, во дворе полицейских участков до смерти затыкали штыками невест жителей из горных поселений, и что каждый человек хотя бы раз через это проходил. Я твердила всегда. что то, к чему прибегает враг, самим делать нельзя. И муж тоже так думал. Он только занимался переводами. В Сочхоне не понимали наш диалект, а мы не понимали их. Когда поступил приказ о выселении из горных поселений, Сакаи, Сакай... То же значение приказ о переселении, но на японском. Некоторые слова во время японской оккупации проникли в корейский Это одно из них. И посыпались угрозы, что все сожгут. Муж мой бегал по домам, стучал в двери. Сейчас все сожгут, скорее выходите. По всей деревне бегал. Странное дело. С тех пор и до того, как в армию добровольцем пошел, он ни разу не обнял ребеночка нашего. Говаривал. Что касаться его, примета дурная, что даже смотреть в глаза не будет. И правда ведь, даже в сторону его не поворачивался. До самой смерти он ни словечко худого про военных и полицию не сказал, ни судил их, ни хорошими, ни плохими не называл. А вот красных он еще как ненавидел, жаловался. Что польза от этих вооруженных отрядов нет? Что толку от того, что они убьют пару полицейских в отместку или отомстят невинным семьям? Ноль. Что потом в одной их деревне поубивают человек двести-триста? Они ж хотели устроить здесь рай земной. Так чего же они ада не возводят тут? Так он говорил. После того разговора я даже мужу о том дне не рассказывала. Трудно тревожить его, ведь он посреди ночи тихонько возвращался, весь сжимался и спиной к стене ляжет, да так на краю комнату и спит. До того, как те люди из исследовательского центра пришли, я об этом лишь один раз говорила. Наш сын, когда-то бывший грудным ребеночком. Пошел в среднюю школу, то есть прошло лет пятнадцать. Тогда была пора собирать урожай, а на улице жара нестерпимая. Мы развесили красный перец, чтобы высушить, как вдруг нам заглянул незнакомец. Вежливо так подошел, сказал, что хочет кое-что спросить. Выжили в этом доме? И до войны? Тогда было время революции военной. Речь об установлении военной диктатуры в 1961 году и последующих событиях. И рот открывать никто не смел. Устроит ли его ответ, что мы раньше жили в другом месте, и только потом сюда перебрались? Приврать я не умела особо. Он не был похож на работника из правительства, а по голосу и глазам казалось... что и мухи не обидят. Вот я его и позвала в дом, чтобы не быть слишком близко». В то время Корея была еще очень традиционным обществом и существовало понятие «неве», когда незнакомым мужчинам и женщинам не подобало сталкиваться взглядами, смотреть друг другу в лицо. Посадила его на ступеньку у входа и ворота приоткрыла. Я тихо спросила его, «Боялась, аль зайдет кто?» «Чего вам надобно?» Он, мямля, сказал, что извиниться пришел. Вдруг из ниоткуда возьмись приходит, извиняется ему, не хочет причинять неудобства. «А я-то терпеть не могу, мямли!» Сказала ему поскорее спросить, что хотел. И тогда он сказал, «Вы в тот день на песке видели детей?» У меня перехватило дыхание. Да так, будто то ли на солнечное сплетение, то ли на грудь мне чугунный утюг положили. Никаких преступлений я не совершала, но слезы сами полились до да борту пересохло. Я знала, что надо из дома его выдворять, да вот что-то хотелось ему ответить. Знаете, как будто я ждала его всегда. Словно все пятнадцать лет мне только и хотелось, чтоб кто-нибудь доспросил да об этом. В итоге я ему ответила, как есть, что дети там были. Моя душа будто распахнулась, я тараторила без остановки, а он спокойно сидел, меня слушал. А потом спросил еще, «А вы слышали плач младенцев?» то ли от того, что видела я его впервые, то ли от того, что боязно мне было, что муж узнает об этом, то ли от того, что душа меня покинула. Опять ответила, что хоть и плача не слышала, но женщин с детьми в руках видела. Спросил, правда ли я видела это, а я ему ответила — что прям за нарисованными линиями стояли три женщины. Детишек прижимали к себе. Одним было годика четыре, другим лет так семь, а кто-то и вовсе десяти лет. Их было около семи-восьми. Порой дети поднимали голову к матерям и изредка что-то говорили, но с моря ветер так гудел, что слышно не было. Мужчина молча неподвижно сидел, так что я подумала, что вопросов у него больше не будет. Но он продолжил. Не прибил ли к берегу трупы детей на следующий день, или, может, месяц. Сих говорить боли не было. Оттого, наверное, что почему-то он пришел спустя пятнадцать лет и начал спрашивать вопросы. Рот мой не открывался. Еле выговорив, что к берегу тел не прибивало, я заметила, что мужчина этот от воротника до спины полностью пропотел. Я отошла на кухню, принесла стакан воды. Но он петь ее не стал, руки его дрожали. Он взял миску, поставил на колени. Когда он поднял миску, мне показалось, что он вот-вот обронит ее, не дотянувшись ртом. Я понимала это, но бездушно рядышком стояла. Я не могла ему помочь и забрать миску. Я сказала ему уйти, скоро дети должны были вернуться. Узнай об этом мой муж, мне бы прилично досталось. Зашла обратно на кухню, миску положить. Немного сплетение солнечное помассировала. А когда вышла, его уши след простыл. Я села на входную ступеньку и посмотрела на синее море. Я будто снова слышала его шаги. Может, я этого хотела, а может, боялась. Тишина Когда я открыла глаза, меня поразила темнота. Я забыла, где я, уткнувшись лицом в книгу, уснула и даже не заметила, что пока спала, ветер угомонился. Уставившись в темные окна, окутанные тишиной, я пыталась понять, сколько прошло времени с того момента, как они громыхали от ветра, словно вот-вот разобьются в дребезги. Накрывало ощущение, будто я во сне отворила дверь в совершенно иной сон. Настолько было тихо. Пламя свечи застыло на месте. Ядро огонька, напоминавшее синеватые семена, впилось в мои глаза. Свеча осильно подтаяла, стала размером с половинку пальца. Напоминая жерелье из бус, стекавший по свече воск застывал. «Образуя своеобразные кольца!» «Я тоже ходила в тот дом», — сказала съежившаяся Инсон, сидевшая напротив. «Когда?» «В позапрошлом году. Тогда там уже жил только ее сын с семьей», — Ответил Инсон, словно каждым словом надламывая тишину кончиком языка. «Она умерла в том же году». когда у нее взяли это интервью, осенью. С верхушки свечей очередным слоем потек воск, формируя новые бусинки. Кое в чем она ошиблась. Инсон развернула голову в сторону комнаты, а я за ней. За полуоткрытой раздвижной дверью таилась темнота. Отец не смог взять миску с водой за дрожью в руках. Но тряслись они не потому, что он что-то в тот момент чувствовал, — сказал Инсон, приложив кулак к сердцу. В то время он обычно нагревал широкий камень и прикладывал его к груди, облокачивая спиной о стену в той комнате. Он говорил, что в таком положении ему дышится легче, чем лежа. Я заметила, как на бледном ее кулаке прижатым к сердцу поверх черной парки, вздулись синеватые вены. Кулак собой больше напоминал не камень, а само сердце. Когда камень остывал, он звал меня. Я брала едва теплый камень, относила его на кухню, а мама клала его в кастрюлю и кипятила. Помню, что я наблюдала за камнем, пока сквозь отверстия в нем не начинали лезть пузырьки. Мама тогда выливала горячую воду, заворачивала камень в тряпку, а я относила его обратно к отцу. Инсон убрала кулак с груди, она медленно положила его на стол, словно внутри него было вложено чье-то сердце. У него были проблемы с сердцем. Он пил лекарства от стенокардии. В итоге у него был инфаркт. Равнодушно ответила она. И руки у него тряслись по той же причине, по которой болела в груди. Последствия пыток. Наблюдая за тем, как Инсон, разжав кулак, положила ладонь на книги, я погрузилась в свои мысли. Как долго она собирала все это? Раз в тот дом у берега она ходила в позапрошлом году, Значит, еще задолго до того, как начала собирать материалы, она бы могла в теории найти или взять на время издания в провинциальной библиотеке или же исследовательском центре, посвященные восстании на Чиджудо. Однако она хранила их у себя. Без особых усилий здесь явно не обошлось. Чтобы найти журналы, на которые еще не делали гелиогравюр, Нужно было бы с ног на голову перевернуть раздел со старыми материалами или же позвонить в издательство в Сеуле и запросить их. Но такого рода работа для Инсон вряд ли была бы трудной, ведь она десять лет снимала фильмы с минимальным бюджетом, в одиночку занимаясь и сбором материалов, и налаживанием контактов. «Может, она планирует новый фильм?» — сразу же подумала я. Может, она продолжила съемки своего последнего фильма или собирается его как-то дополнить? Вопрос еще не прозвучал до конца, когда лицо Инсон слегка напряглось. Я не думала об этом. Когда она поставила оба локтя на стол и положила подбородок и нижнюю губу на сплетенные пальцы, она напомнила мне ту бабушку с фотографией, которую она только недавно показывала. Ее лоб, испещренный морщинами, тянущимися с переносицы и суровое выражение лица, почти идентичное тому, какое было у нее на последней джи «Гэст-визит» — мероприятие в мире кино, когда собираются актеры, режиссер и остальные люди, работавшие над фильмом с обычными зрителями. Тогда оценка критиков кинофестиваля была не очень положительной, и, несмотря на ее краткое, но доброжелательное изложение и последовавшую демонстрацию фильма, видеостихотворение о жизни отца, она решила им возразить все с теми же морщинами на переносице. «Этот фильм не для отца, он не о его жизни, и это не видеостихотворение». Удивленный ведущий, аккуратно посмеявшись, спросил «Тогда о чем же он?» Но как ответила она на этот вопрос, я не помню. Однако каждый раз, когда я задумываюсь над тем, почему она бросила кинематограф, я вспоминаю именно тот день. Поведение ведущего, совмещавшее в себе растерянность, любопытство и безразличие, тишина зрителей в недоумении, и медленно отвечающая, словно проклятая, говорит только правду, Инсон. «Последние четыре года я не думала ни о чем, кроме нашего с тобой проекта», — сказала Инсон, отстранив лицо от рук. Она будто хотела еще что-то сказать, но я ее опередила. Но мы ведь решили забросить его. На ее лице нарисовалось непонятное мне выражение, Почему-то мне показалось, что именно так она выглядела, когда я позвонила ей прошлым летом и сказала об этом. Я ведь сказала тогда, что все не так поняла, что слишком просто восприняла те бревна. Инсон не стала сразу возражать. Вместо этого она закрыла глаза, словно задумываясь о чем то Спустя некоторое время она открыла глаза и сдержанно спросила. А сейчас? Ты не передумала?» В этот миг будто кто-то включил свет. Ко мне вернулись ощущения сна. У меня перехватило дыхание. Просачивающаяся сквозь землю вода пропитывает подошву сухих кроссовок. Через секунду она достигает колена, заливая черные бревна и могильные холмы. «Мне было страшно от того сна». Тихим голосом проговорила я. Или даже стыдно. Он оголил всю меня. Какая странная ночь. Я признаюсь в том, что клялась держать в себе всю жизнь. Этот кошмар каждую ночь высасывал из меня жизнь. Со мной рядом не осталось ни единой живой души. Разве? Прервав меня, вставила Инсон. По-моему, сейчас ты не одна. Тон у нее был решительный. Казалось, будто она разозлилась. Взмокшие ее глаза неожиданно заблестели и пронзили мои. У тебя ведь есть я. Теперь глаза закрываю я. Подумав о том, что из моей жизни исчезает и Инсон, я почувствовала, как кольнуло сердце. Мы впервые встретились, когда нам было по 24 года, и мы обе в тот год окончили университет по направлению фотография. С тех пор сон активно начала проживать жизнь, во всем она была способнее и взрослее. Я никогда ей об этом не говорила, но иногда для меня она была словно старшая сестра. Когда мы снимали фильм о самых популярных горах Кореи и деревнях у подножья, У меня в начале подъема в гору начались спазмы. И вот тогда я впервые почувствовала ее своей сестрой. Инсон купила в единственной аптеке в уездном городе Юнам болеутоляющие спазматики, прихватив по пути йогурт. Она зачерпнула его пластиковой ложкой и протягивая сказала. Аптекарь хотел дать кельпос, лекарство от различных болевых симптомов в животе. но я почему-то подумала, что от него будет только больше тошнить, так что взяла вот это. Я выпила лекарство, но все равно мучилась всю ночь, так что пришлось отменить планы на следующий день. Несмотря на это, Инсон бодро заявила. «Может, вернемся, а потом приедем в субботу. Я не буду у вас брать дополнительные деньги за поездку». Можем просто считать, что я сводила свою больную подругу в путешествие. Субботним утром на вокзале, когда мы вернулись к горе, Инсон, словно мы и правда были друзьями, Риана пожала мне руку. Мы кинули вещи в отеле и сразу отправились в гору. Инсон направилась к перевалу Парамкоге, и мы устроились вместе, откуда хорошо виднелся пейзаж со всех сторон, овиваемый ветрами. Инсон установила там штатив и достала завернутый на скорую руку дома кимпап. Корейские роллы обычно продаются одним большим продолговатым куском, напоминающим колбасу, разрезанным на слайсы, как роллы. Позже, когда я уже привыкла к еде инсон, мне стало понятно, что у нее всегда еда простая и скучная, как и этот кимпап, в котором, кроме риса, Были только нарезанный огурец, морковка и корень лопуха. «А как бы вы поступили, Кёнха? – спросил спросила Инсон, встав после того, как доела кимпап. Я, естественно, сначала вопроса не поняла. На месте той женщины. Она говорила о легенде, действия, которой по удачному совпадению происходило в горах, где мы вместе побывали. Во всех трех случаях история была схожая, Она гласит о старике-попрошайке, который стучится в каждую дверь в деревнях под этими горами, выпрашивая еды. Но ему все отказывают, кроме одной женщины, которая решает угостить его миской риса. В знак благодарности он сказал ей на следующий день до рассвета подняться на гору, но никому об этом не говорить. И по пути в гору не оглядываться, а дальше по легенде. Когда женщина отправилась в гору, деревню накрыл ливень, а в одной из версий — цунами. Она, конечно же, в тот момент оглянулась и там же на месте обратилась в камень. Шла последняя декада мая, дни стали намного длиннее. Засучив рукава своей хлопковой рубашки, Инсон присела на крупный камень, прикусывая сигарету. Она не зажигала ее. Вместо этого по несколько раз просто доставала сигарету из пачки, а потом убирала обратно, потому что в тот день пришло уведомление о засухе, так что в горах нужно было быть поосторожнее. В то время она много курила, но после тридцати бросила. А ведь можно было просто не оглядываться и идти дальше. За горой — свобода. Когда я услышала шутливо бурчащий инсон, В голове у меня всплыли образы скал, что мы видели в первые два месяца нашей командировки. Больше всего настрадавшиеся в деревнях женщины, пачерицы, невесты или рабыни, оборачиваясь назад, приобретали стройную каменную форму. А они сразу каменели. Как только развернулись, вместо ответа встречно спросила я. Или спустя время? О том разговоре, который мы оставили незаконченным, я вспомнила уже позже. Мы спустились с горы и к закату вернулись в трехэтажный отель. Я открыла окно и вдохнула свежий воздух. Когда я обернулась спиной к заходившему солнцу, то из окна на склоне горы стал виден темный женский силуэт — скала. Тогда перед моими глазами... Предстал образ женщины, дивящейся своим каменеющим стопам. В этот миг она еще могла развернуться обратно и поползти в гору. Роковая участь настигла только ее стопы. Но, проволочив их еще пару шагов, женщина снова оборачивается и каменный покров настигает ее икры. Сначала она тащит свои тяжелые ноги по склону, но в конце концов вновь поворачивает голову. Ее колени становятся каменными, теперь она больше не сможет продвинуться ни на шаг. Женщина стоит на месте, наблюдая за тем, как вода накрывает все дома и деревья, пока ее таз, сердце и плечи тоже застывают в камне. пока ее открытые глаза не обратятся в скалу, и кровь не застынет. Тысячи, десятки тысяч дней, месяцев, на нее бесконечно падает снег и дождь. Что она хотела увидеть? Почему она продолжала оборачиваться назад? «Но ведь она просто обернулась в камень, да? Это же не значит, что она умерла», — сказал Инсон. подходя к окну после того, как поставила на зарядку все батарейки с оборудованием и собрала вещи. Вдруг она не умерла. Может, камень стал своего рода оболочкой для нее? В глазах ее заплясала игривость. «А ведь, если подумать, скорее всего, так и было», — внезапно выговорила Инсон, напрягая лицо, словно давая понять, что это не шутка. «А если снять этот покров, то женщина уже и след простыл». Воскликнула, словно ребенок Ансон, вскинув обе руки вверх. Я засмеялась и спросила у нее. «И куда же она подевалась? Кто знает? Может, она таки пересекла гору и начала новую жизнь, а может, прыгнула в воду?» С того дня мы неожиданно стали общаться менее формально. В корейской речи есть различные степени уважения, которые человек на ежедневной основе чередует в зависимости от собеседника. Крайне уважительно к начальнику, нейтрально к незнакомым, неформально к младшим или друзьям и тому подобное. До этого момента главная героиня и ее подруга общались в формальном ключе. В воду? Ага, просто нырнула туда. Но зачем? Наверняка в деревне был кто-то, кого она хотела спасти, поэтому и продолжала оборачиваться. Тем вечером мы с Инсон стали друзьями. До тех пор, пока она не переехала обратно на Чиджудо, мы все с ней делали вместе. Вскоре после того, как мы перестали работать в издательстве журнала, я потеряла своих родителей и заперлась в своей пустой квартире. Инсон тогда постоянно строчила мне сообщение, а потом и заглядывать стало регулярно. «Просто открой мне дверь!» Повинуясь, я впускала ее. Вместе с ней внутрь проникал холодный ветер, и окутанные запахом сигарет руки обнимали меня за плечи. Открываю глаза. Вокруг до сих пор мертвая тишина и тьма. Кажется, что между нами витают невидимые снежинки. Меж скрещивающихся ветвей будто бы застревают слова, что мы проглотили. От горящего фитиля взвивается струйка черного дыма, постепенно рассеиваясь в воздухе. Перед глазами всплывает видеозапись, на которой военные обмазывают стрейки каменных домов горящей смолой. Этот дом тогда тоже подожгли, спрашиваю я. Когда жгли ту деревню за рекой, сюда они тоже пришли, подумала я. Сейчас все сожгут, скорее выходите. Врываются во двор, дуют в свисток и стучатся в двери. Кто тогда жил в этом доме? Они вынесли двери штыками и вошли. «Кто здесь тогда был?» «Здесь жили мамины родственники», — ответил Инсон. Прабабушка с женой старшего сына». Но они избежали участи других, сразу побежав к дому двоюродного дяди на берегу после объявления эвакуации. К счастью, им было к кому обратиться за помощью. Этот дом тоже, конечно же, тогда сожгли. Остались лишь каменные стены. Потом отстроили его заново. «Значит, мы сидим сейчас там, где полыхало пламя», — подумала я. Здесь валились балки, и взлетал в небо пепел. Инсон встала, и ее тень перекинулась на потолок. Пока она складывала книги и журналы обратно в коробку, ее тень, подстраиваясь, туск укоживалась, То становилась гигантской. «Пойдем в комнату, сказала она, будто бормоча себе, полагая, что я несомненно отправлюсь за ней. Так, а свечку. Инсон подошла к раковине и, взяв в одну руку бумажный стаканчик, а в другую ножницы, вернулась обратно. Проделав ножницами дырочку в дне стаканчика, она оторвала прилипшую воском свечку. и вставила ее в стакан. Пламя тускловато просвечивало белое бумажное покрытие. «Пойдем?» «Куда?» «Я хочу кое-что показать». Тенин сон, что размером была вдвое больше обычного человека, подергивая, сползла с потолка на белую стену. Я отодвинула стол и встала, но только потому, что хотела, чтобы эта тень остановилась. Я боялась, что она, словно растекающаяся тушь, настигнет мою и поглотит ее. Вытянув обе руки, я подхватываю тяжелую коробку, поднимаю ее и прижимаю к груди. Спереди идет он сон со свечкой. Мы с ней ни разу друг к другу не притронулись, но наши тени, напоминающие гигантов, сомкнулись плечами и, вместе пошатываясь, Мечется между потолком и стеной. Переступая через порог раздвижной двери с матовым стеклом в дверном переплете, она входит в комнату. Перед тем, как последовать за ней, я оглядываюсь. Лишившиеся света коридоры кухня словно погрузились в глубоководную тьму. Проходя в комнату, по которой заметались отблески пламени, я вдруг представила, что нахожусь в каюте потонувшего корабля где еще остался воздух. И будто пытаясь не дать воде сюда проникнуть, я поддеваю плечом дверь, закрывая проем. Я подхожу к ансон, Она стоит перед металлическими полками. Под освещением свечи, распластавшиеся черным цветом надписи на стикерах, у каждой коробки словно двигаются. Где-то Инсон прорисовывала черты каллиграфией, а где-то — на скорую руку. По буквам видно, что их прорисовывали в торопях, но линии оставались четкими. В пятне света они словно оживают, что-то говоря, а в темноте вновь утихают. В основном это названия мест и даты. Есть еще стикеры с именами и годами рождения — Скорее всего, это данные свидетели произошедшего. «Вот сюда», — сказал Инсон, указав на пустое место, куда ей поставила давившую на грудь коробку. Инсон сгорбилась, свеча в ее руке опустилась, и свет встрепенулся кривыми узорами на стенах. «Корабль качается, и голова у меня кружится так сильно, что кажется, будто все коробки сейчас повалятся вниз». «Можешь взять, пожалуйста». Когда я взяла свечу, Инсон нагнулась еще ниже. Пальцами пробегаясь по коробкам разных размеров на самой нижней полке, она будто копалась в хламе. И тут я поняла, что для нее эти движения привычны. Она повторяла их бесчисленное количество раз. И это ответ на мой вопрос, который я задала ей напротив печи в мастерской. каково ей было жить здесь одной, что она здесь делала все эти годы. Наполовину выдвинув коробку с самой нижней полки, Инсон открыла ее и достала сложенную втрое крупномасштабную карту. Она разложила ее на линолеуме и, присев на колено, сказала, «Вот тут школа моей мамы, в Ханджине». Также согнувши колени, я присела и поднесла свечу к кружочку размером с резинку, в которую Инсон ткнула указательным пальцем. Видимо, эта школа работает до сих пор. Внутри круга было изображение с флагом. А где этот дом? Вот. Место, куда указывал Инсон, было выше, чем я думала. Это оказался дом на коричневой пунктирной линии с коротким расстоянием между точками. «Мама жила вот здесь». Инсон указала на отмеченную маркером черную точку. Она была практически напротив школы. Она как-то говорила, что если бы школа была далеко, то она вообще бы не ходила. Тогда время такое было, что для сына могли и пансионата платить для учебы в средней школе в уездном городе, но на дочь тратиться бы не стали. Накрыв прилегающие друг к другу две точки средним пальцем, Инсон сказал: Когда бабушка упрекали соседи за то, что наша семья давала образование всем трем дочерям, она отвечала коротко и ясно. Мир потихонечку меняется. Бабушка маму и младшую сестру не заставляла заниматься домашними делами, когда те делали домашнее задание, Поэтому они специально растягивали уроки надолго. Коротко постриженный сон скользнул вверх деревни, оставив длинную линию. Когда объявили эвакуацию, она ушла на пять километров вглубь острова от береговой линии, а Ханжане оказался чуть за ней. Некоторым родственникам пришлось поселиться в доме двоюродного дяди. Бабушка беспокоилась, что те чужой хлеб спокойно есть не смогут. поэтому она отправила к ним маму и ее старшую сестру с рисом и картошкой. Кончик ногтя пальца Инсон передвинулся к черной точке у моря, видимо, это был дом их двоюродного дяди. Им нужно было пройти целых десять ли. Традиционная корейская единица измерения. Один ли — это примерно 393 метра. так что на помощь вызвался брат мамы. Но в то время мужчинам было опасно выходить из дома, и дедушка ему запретил. Младшая восьмилетняя сестра мамы тоже хотела было пойти, даже сама умылась, собралась и уже вышла, но бабушка не дала ей. Сказала, что если на полпути та уснет, им придется ее нести, и это только затруднит их путь. Помнишь? «Я тебе об этом раньше рассказывала». Как только Инсон спросила это, все воспоминания той ночи освежились в моей голове. Снег ровным слоем валил на проезжую часть, а тротуар был совсем безлюден. Рекламные щиты покрывались ровным слоем белого, как и наружные блоки кондиционеров и старые окна. Попадающий в кроссовки снег колол своим холодом но под ногами он был необыкновенно мягким, так что с каждым шагом трудно было разобрать ощущение, то ли больно, то ли приятно. Я не все тогда рассказала, а где-то даже не совсем правду сказала. Инсон уставилась в оставленную маркером точку, будто в колодец. Взгляд ее впился в эту черноту, будто оттуда исходил некий свет. Когда мама и ее старшая сестра вернулись в деревню, заваленные снегом тела лежали не на футбольном поле у школы, а за воротами, на ячменных полях. Во всех деревнях схема у них была похожая. Сначала собирали всех у школы, а потом убивали на полях или на берегу. Мне мерещилось, что точка вверху карты слегка дергалась. Стоило мне отвести от нее взгляд, и она начинала шевелиться словно притворяющееся мертвым насекомое они наконец нашли бабушку и дедушку в поисках стирая след трупов снег но поблизости не оказалось ни тела брата ни тела младшей сестры поэтому оставалась надежда на то что брат сбежал заранее как только они увидели что к деревне подходят военные Хоть в школьных эстафетах он постоянно приходил последним. А вот то, что не было сестренки, было действительно странно. За нее они сильно волновались. Мама и ее сестра подумали, что, возможно, сестренка где-то под ними затерялась, поэтому перебрали еще около сотни мертвецов. А когда наступили сумерки, они подумали, что, возможно, она могла вернуться к сгоревшему дому. Бедная дитя. она была там. Мама сначала подумала, что это была просто кучка красных лоскутков. Нащепывая пропитанную кровью верхнюю одежду, старшая сестра нашла дырки от пуль в районе ее живота. Убрав с ее лица скомканные кровью волосы, мама заметила, что под подбородком у нее тоже была дырка. Пуля, частично прострелив подбородок, пролетела мимо. Из ран потекла кровь, будто изначально волосы специально сложили на раны, чтобы ее остановить. Сестра мамы сняла верхнюю одежду и, зубами оторвав рукава, накрыла ими две раны, чтобы остановить кровотечение. Они, поочередно меняясь, донесли сестренку, потерявшую сознание, до дома двоюродного дяди, Когда три сестры появились на пороге, напоминая своим видом пропитанную кровью горстку фасолевой каши, взрослые от шока не могли произнести ни слова. Из-за запрета на выезд они не могли ни поехать в больницу, ни вызвать врача, и провели сутки в маленькой комнатушке у входных ворот. Младшую сестренку переодели в одежду, которую дали родственники, Она спокойно дышала, безболезненно. А мама укусила свой палец до крови. Думала, что если дать младшей испить ее, то это ее спасет, ведь она потеряла много своей. У нее только недавно выпали молочные зубы, и указательный палец мамы идеально пролез через едва прорезавшиеся новые зубы. Кровь потекла внутрь. В какой-то момент сестренка... Словно младенец начала посасывать палец. Мама была так счастлива, что у нее перехватило дыхание. В глазах ансон заиграли искорки. Словно пытаясь потушить их, она закрыла глаза. Когда она подняла веки, от этого пламени не осталось ни следа. Когда у матери постепенно слабел разум, она чаще всего говорила о событиях той ночи. Свеча в моей руке осветила лицо инсон снизу, оставляя глубокую тень на переносице и веках. Тогда она была физически очень сильной. И во время рассказа, и после. Она, что было мочи, сжимала мои ладони. До такой степени, что, казалось, кости моих запястьй вот-вот сломаются. Она говорила, что вспоминала обо всем каждый раз, когда из ее пальца текла кровь, После случайного пореза ножом, каждый раз, когда слишком коротко стригла ногти и на еще не зажившую ранку случайно попадала соль, она вспоминала сестренку, что дрожа посасывала ее палец. Мама продолжала кусать свой палец. — О чем же ты думала, когда тащила ее сюды? Могли же ж... Вы ее оставить там, подле батюшки и матушки убиенных. Но надо вам было ее волочить самых ячменных полей до нас. Думаете, ждала она вас там? Или думаете, спасибо она вам скажет, что спасли ее?» Снаружи комнаты послышался шум. Инсон замолчал. Звук был таким тихим, что расслышать его можно было только в абсолютной тишине. звук шуршащего в воде песка будто кто то водит рукой в мешке с рисом понемногу то становился громче то утихал давай лучше здесь останемся тихо сказала инсон как будто я ей предложила выйти и без нас обойдется следом прошептала она они не к нам звук сыплющегося песка перемешивающегося риса, становился все громче. Сразу отовсюду доносились звуки полета, хлопанье крыльев шелестение перьев и птичий писк со стороны клетки кухонного стола, раковины. «Это попугай?» — подумала я. Не просто тени, а крылья, рассекающие воздух и качающиеся на абажуре над кухонным столом, как на качелях. Мы сидели молча, пока звук не оборвался. Он постепенно стихал, словно редеющий поток воды, медленно угасал, словно последняя нота завершающейся мелодии. Все затихло, будто только что шептавший спящий человек умолк. Спуск Вглядываясь в погруженное в темноту окно, я чувствую, будто оказалась под толщей воды и вокруг полная тишина и уединение. Словно если приоткрыть окно, в комнату тут же ворвется поток. Как-то раз я смотрела видео, снятое на камеру опускающейся беспилотной подводки. Видневшийся на поверхности искаженный темный зеленый свет — постепенно истощался, и в какой-то момент стало совсем темно. В кромешной картинке изредка мелькали блики, словно стеклянные отблески. Это был свет, издалека отражаемый морскими обитателями. Иногда они даже попадали на камеру, люминесцируя всем телом, но тут же скрывались из виду. Вертикали этих отблесков постепенно сокращались, и пространство все больше заполнялось плотной темнотой. Тогда я было подумала, что дальше только темнота и останется, как вдруг перед камерой стали появляться глубоководные медузы, от чьих полупрозрачных тел исходило мерцание. Перед глазами развернулось зрелище, напомнившее мне снежный ураган. Все тела мертвых жителей морского дна покрывало илом и уносило вниз. Свет подлодки не мог преодолеть давление на глубине. Когда видео кончилось, было не совсем понятно, съемка закончилась или все прервалось из-за бесконечной тьмы. Я мало чего знала о маме. Поднявшись, сказала Инсон и подошла к погруженной во тьму книжной полке. А мне казалось, что я знала ее вдоль и поперек. Тело Инсон почти касалось ее тени на потолке, и я наблюдала за ней, кажущейся из-за этого выше обычного со спины. Встав на носочки и вытянув руки, она пыталась достать до полки сверху. Из-под коротких носочков показались ее лодыжки. Когда я подумала встать и помочь ей, Инсон достала коробку, прижав ее к груди. Положив коробку напротив карты, Инсон перед тем, как открыть ее, засучила рукава. Видимо, внутри есть что-то, чего нельзя касаться одеждой. Сначала она вытащила кусочки выцветшей газеты. Чтобы они не разлетелись по всей коробке, кто-то их перевязал по горизонтали серой хлопковой ниткой. Потом она достала тем же образом связанную стопку фотографий, между которыми лежали бумажки, и ровно разложила их перед картой. Инсон распутал узелок на связке газет. Судя по побелевшим точкам внутри узла, нити изначально были серого цвета. На верхнем поле статьи голубой ручкой были записаны цифры 28, 07, 1960 и буквами. Ежедневная газета Е. Написала это не Инсон, а кто-то другой. Кто-то, кто со всей силы нажимал на ручку так, что продавливал бумагу, кривя вертикальные штрихи. «Нет», — тихо пробормотала Инсон, словно тяжело вздыхая. Она аккуратно распрямила одну из сложенных вырезок газеты, у вот и уже совсем крошились углы. Инсон положила этот кусок газеты в мою сторону, Пламя свечи было слабовато, а бумага от старости окрасилась в темноватый оттенок, так что если и читать содержание, рассматривать фотографии, нужно нагнуться и поднести лицо вплотную к вырезке прямо над свечой. Перед тем, как лечь ничком и опустить голову, я спросила себя, а нужно ли мне это читать? Вдруг здесь будет так же, как и с фотографиями в вестибюле больницы, И лучше не смотреть вообще. Однако я все же сажусь, опускаюсь коленями на пол, помогая себе левой рукой, правой рукой, поднося свечку, лицом приближаясь к черно-белым новостным фотографиям, на которых виднеются сотни собравшихся на площади людей. Большинство из них в одежде очень яркого цвета, скорее всего, в белый. На фото также есть люди, держащие флажки той же яркости, Они смотрят в сторону плаката, на котором кистью обрисованы китайские иероглифы. Общая поминальная служба по умершим от зверских убийств в провинции Северный Кёнсан. Провинция в юго-восточной части Южной Кореи. В заголовке статьи тоже прописаны китайские иероглифы. Поминальная служба, под которыми той же манерой, что и выше, ручкой написаны их произношение. Если сравнивать южнокорейское письмо в середине XX века и в конце, то в середине использовали много китайских иероглифов, и еще было распространено вертикальное письмо, а в конце уже закрепилась тенденция горизонтального письма с почти исчезнувшими иероглифами. Этот же человек подчеркнул некоторые части в тексте. Около 10 тысяч человек из списков Лиги Падо в провинции Северный Кюнсан. Лига Падо была сформирована в 1949 году. Это была организация, направленная на перевоспитание людей левого толка, симпатизировавших коммунистам. Изначальная идея заключалась в том, чтобы вместо убийства этих людей дать им возможность поменяться. В списках организации Состояло около трехсот тысяч человек. 1500 заключенных в тюрьме Тыгу. Четвертый по величине город в Южной Корее находится на юго-востоке. Шахта по добыче кобальта в городе Кёнсан и близлежащее ущелье Качхан. Раскопки останков жертв, зверских убийств. Я замечаю, что скорость, с которой мои глаза и рука пробегаются по вертикальному письму и скорость то ли чтения про себя то ли бормотания одинаковы появляется ощущение будто из букв просачивается чей то слабый голос мой взгляд переваливается на продавившую бумагу штрихи подчеркивали часть в кавычках вступительную речь семей покойных мы вдохновляясь духом апрельской революции Серия массовых протестов в 1960 году возникла вследствие избрания президента Ли сынмана первого президента Южной Кореи, на четвертый президентский срок. Проводим исследования по делу того, что же на самом деле произошло с жертвами зверских убийств. По этой причине желаем всем семьям умерших преодолеть давние чувства страха и принять активное участие в способствовании данному исследованию. Не понимаю, кому может понадобиться делать вырезку и подчеркивать части в статье 58-летней давности из ежедневной газеты Е. Это было в мамином шкафу для одежды, сказала мне Инсу, когда я подняла голову. Она писала так, как их учили в школе. сгибая буквы под сорок пять градусов. Инсон снова протягивает руку, и в этот раз мне не показалось. Она просит дать ей свечку. Когда я взяла ее, Инсон встал, Смотрю на ее лицо и не понимаю, что на нем написано. Не усталость, ни снисходительность, не отвержение. Это выражение чем-то напоминает мне то, с которым она несколько лет назад накладывала мне горячую кашу. Знаешь, говорят, люди с хорошим аппетитом живут долго. Это про мою маму. Из кучи похожих бумажных коробок, различающихся только размером и возрастом, Инсон достала то, что была сплетена из тонких бамбуковых прутьев. Она села на место и, отдав мне обратно свечку, открыла коробку. Инсон достала из нее обернутую в темно-красный шелк тонкую связку. Я поднесла к ней огонек. Внутри пачка с выцветшим письмом. Имя получателя написано по вертикали иероглифами «Кан Чон Сим». В настоящее время корейский язык записывается горизонтально и слева направо, но раньше было принято писать вертикально и справа налево. К конверту приклеена марка, изображающая ликующую с флагом Южной Кореи пару мужчина и женщина. Также на нем печать почтового отделения Тегу, на которой дата 4.05.1950. Из конверта Инсон достает и раскрывает шероховатую бумагу «Я беру ее себе». На верхнем левом углу этой бумажки голубовато-фиолетовая цензурная печать. Поднеся поближе свечку, я читаю первое предложение с правой вертикали. «Моей сестре Чон Сим». Отправитель письма прописывает буквы очень мелко и оставляет между словами слишком широкие пробелы. По почерку трудно понять, каким был этот человек. Он писал, что «здоров». так что беспокоиться за него не нужно, просит передать привет Чунсук и бабушке, а также всем остальным родственникам, говорит, что осталось отбыть еще шесть лет наказания, но ему еще повезло. Некоторым людям с чеджудо нужно отсидеть еще пятнадцать, а то и семнадцать лет. Пишет, что был счастлив получить письмо и хотел бы получить на свое ответное. в написанной маленькими. Словно кунжутные семечки буквами приписки, он пишет о полученном до этого письме. Оно заняло особое место в его сердце. Я много думал, когда получил твое письмо. Когда я выйду отсюда, тебе будет только двадцать. Чонсук, двадцать пять, а мне — двадцать восемь. Так что не нужно плакать. У нас впереди еще будет далекое будущее. и мы будем поминать старые дни так и передай чон сук в ханджине они вернуться не могли там все сгорело до тла так что мама и сестрой жили в комнатушке которую им выделили родственники в доме дяди сказала инсон протянув мне письмо когда в узенькой комнате засыпали ровным рядом разложенные взрослые Сестра шептала маме на ушко, мол, братец наш точно выжил. Он ведь шустрый, они его не смогли бы поймать. Что он еще с окончания средней школы вместе с отцом ходил в горы, накладывал в путь обед в контейнер и гнал лошадей. Так что он, как никто другой, знал бы, где можно упрятаться. И когда возвращался, он всегда приносил дикие ягоды в своем пустом контейнере, и отдавал им, так что с голода он тоже не мог умереть. Сложив письмо по сгибу, Инсон продолжила. Как-то раз, когда они пошли с братом мамой и дедушкой запрягать лошадей, младшая сестра мамы заплакала из-за еды, которую они взяли с собой в дорогу. Она клянчила ее у них, и бабушка отругала ее. Вернувшийся в тот вечер брат отдал обе коробочки маме. И тогда мать дерзко ответила ему, мол, почему это она должна мыть? Но открыв их, она обнаружила, что внутри плотно ровным слоем лежали листья деревьев, под которыми, словно драгоценные камни, скрывались разных цветов ягоды. «Это тебе, сестрицы, кушайте на здоровье», сказал брат, неуместно посмеявшись. Пока Инсон ненадолго прервалась, я вспомнила о диком тутовнике, из которого Инсон тогда в плотницкой мастерской заварила чай. Он был кислый, и после пары глотков передние зубы и язык сразу же окрашивались в темно-фиолетовый. В день, когда американские самолеты воздушной разведки градом разбрасывали листовки сообщением, что добровольно сдающихся наказывать не будут, Сестра мамы снова шептала маме на ухо, мол, а вдруг он добровольно сдался? Что, может, из-за того, что телосложение у него маленькое и на возраст свой он не выглядит, он смог пригнуться и увернуться от выстрелов? Что из всех братьев? Он был самым смышленым и самым наглым, так что, может, он просто притворился глупым, и его ни в чем и не заподозрили? Тогда я вспомнила, как лез мне в глаза солнечный свет. Шесть лет назад он просачивался сквозь желюзи на окне читального зала в государственной библиотеке. Тот самый день, когда я твердо решила не читать устные показания жителей деревень этого острова, я взяла две книжки и села между полками в конце коридора. Там меня и настиг этот свет. Во второй половине дня... Я прочитала про то, как, начиная с середины ноября 1948 года, в течение трех месяцев в горах жгли деревни, убили тогда 30 тысяч человек. Военные не смогли найти место, где скрывались вооруженные отряды численностью человек в сто, поэтому начала применяться стратегия выжженной земли. От нее отказались только весной 1949 года, когда на горе Холоссан целыми семьями прятались около двадцати тысяч человек знати. Они стали спускаться к побережью. Там без разбора на месте выносили приговоры детям, и старикам, и женщинам, и мужчинам. Спуск был скорее обусловлен не голодом или холодами, а тем, что на горе оставаться было опасно. Новый назначенный комендант планировал избавиться от всех партизан на горе Холосан, пройдясь по территории словно расческой, потому для эффективности этой стратегии он хотел сначала вывести жителей к побережью. По горе разлетелись листовки. На фотографиях были изображены ряды спускающихся вдоль привязанных к веткам белых платков, истощенных людей с детьми и стариками позади. Обещания военные не сдержали, и многих добровольно сдавшихся людей арестовали. Но один родственник из семьи двоюродного дяди чудом смог сбежать и пришел домой. Он сказал, что людей держат в амбарах с бататом, которые располагались за алкогольным заводом, и что с ним в амбаре держали брата мамы, что их оттуда не выпускают уже два месяца. Мама и сестра были так счастливы это слышать, что не могли в ту ночь уснуть. Главное, что он был жив. Тот родственник оставил записку, в которой была указана дата и время. Две сестры пришли к алкогольному заводу. По карте он им показал, куда нужно было идти, к закоулку со складом на холме. Пока они ждали, они увидели шеренгу из восьми парней-подростков с заваленными на спину баклажками воды. В самом конце шеренги шел их брат. Казалось, будто он стал еще меньше, наверное, от голода, и голова его была взъерошенная. От его игривого выражения лица не осталось и следа, он казался чужим. Когда сестры бросились на него с обеих сторон с объятиями, он не стал их обнимать в ответ и просто стоял как вкопанный. Тогда молодой парень с перекинутой через плечо белой лентой, ведьма он был среди них главным, сказал ему, что никому не расскажет об этом и что они могут говорить, пока остальные будут набирать воду. У них было не больше десяти минут, но мама в тот момент сказала то, о чем потом еще долго жалела. «А что у тебя с прической? Раньше у тебя другая была». После того, как он окончил среднюю школу, Он отрастил волосы и каждое утро перед зеркалом укладывал волосы на бок с пробором, а потом наносил помаду для волос. Мама спрашивала его, куда он собирается в таком виде, с такой прической, да еще и покрытой лаком, и насмехалась над ним. «А для кого ты так прихорошился?» Он иногда рассказывал моей маме и только о том, что записался на временные курсы. где обучали учителей, в младшую школу. Когда мама спрашивала брата о правильном порядке написания иероглифов для домашнего задания, он ее учил пользоваться иероглифическим словарем. «Слушай, а может, ты тоже туда потом пойдешь? У нас в округе пара девок вот преподает. Ты, может, даже и в среднюю школу сможешь попасть». Но в тот день он был словно иной человек. Ему все было безразлично. Он бессильным голосом спросил о том, живы ли родители младшая сестра, пустыми глазами таращись в отвечающую старшую сестру. Он словно глазел сквозь ее лицо, будто за ней что-то было. Впихав в рот и проживав рисовый шарик, что принесла с собой сестра, он увидел издалека приближавшуюся шеренгу, и, не оборачиваясь, побежал к ней, чтобы взять свои баклажки. Когда они пришли на следующей неделе в тот же день, их прабабушка купила на полученные с продажи каракчей деньги, рис и продукты для солений. Традиционное корейское кольцо выглядит, как склеенные вплотную два кольца, изготавливались из различных материалов, таких как серебро, янтарь, нефрит и так далее. После того, как умерла ее единственная дочь, она почти не ела и никуда не ходила, так что это было чудом. Прабабушка наложила в одну коробочку из ней риса, а в другие две упаковала по вареному яйцу на каждого из детей, жареную рыбу, картошку с луком и купленную жареную свинину. Брат уже не выглядел таким рассеянным, как в первый раз. «Чон Сук, Чон Сим», — обратился он к сестрам, тыкая в свои волосы, которые словно только что подмочили водой, и добавил. «Теперь уж они как прежде, да?» Мама сказала, что была рада это слышать. Тогда они, присев на корточки на скалу, слопали больше половины всей еды и посмеялись, и даже подержались за руки перед тем, как разлучиться. Когда на следующей неделе они пришли на то же место, никто не пришел. Прошел целый час, и тогда из-за забора близ лежащего дома одна женщина выкрикнула, что этой ночью тех, кого держали в амбарах, увезли на корабле. Но сестра не хотела верить словам незнакомого ей человека, поэтому они решили остаться и подождать, пока не стемнеет. Маму все клонила в сон, В какой-то момент прибежала собака с одного из домов рядом. Она поиграла с ней, пощекотала, погладила, но сестра ни на секунду не отводила взгляда с того закоулка, где должен был появиться брат. Закрываю глаза. В них бьет свет, освещающий коридор читательского зала. Он постепенно пробирался через жалюзи с окон на западной стороне и, наконец, добрался до моего лица. Он словно мгновение смыл с меня всю кровь, льющуюся с прочитанных страниц. Наверное, поэтому я запомнила сноску, которую прочла перед тем, как покинуть это солнечное место. Информация была о событиях ночи, но содержание ослепило меня, как солнце. Нас примерно двенадцать часов... Везли до пхо, но когда мы прибыли, приказа сходить с корабля не было. Мы сошли с него истощенные голодом, не ели и не пили весь день. Помню, что причал покрыло изморосью, и было очень скользко. Пристань заполнилась сотнями людей, которых полицейские и с ружьями за спинами стали выстраивать рядами, мужчин и женщин отдельно, и тех, кто был младше восемнадцати, Отдельно от остальных. На это разделение ушла куча времени. Хоть дело и было летом, но лил проливной дождь. Так что много кто кашлял, еле держался на ногах или вовсе падал. Когда начали сажать людей в приехавшие тюремные автомобили, какая-то молодая девушка с конца линии стала реветь. «Нет, не может быть!» полицейские приказали ей оставить на пристани своего мертвого младенца он умер в пути то ли от голода то ли от болезни она отказывалась идти пытаясь вырваться из рук полицейских но те вырвали у нее из рук ребенка бросили на землю и повели ее в машину не понимаю почему я прошел через каторгу жестокие пытки но вспоминаю всегда именно голос той девушки и то, как тысячи шагающих в ряд человек оглядывались на того младенца. Открываю глаза. Передо мной лицо инсон. Спускаемся. Туда, куда не дотянется преломленный на поверхности воды свет, за тот предел, где притяжение сильнее подъемной силы воды. «Это было в коробочке с иголками», — сказал Энсон, заворачивая письмо в темно-красный шелк. Оно было неприметно пришито к боковым поверхностям внутри крышки. Если бы мама не попросила меня его вытащить и принести, я бы никогда о нем и не узнала. Теперь понятно, почему этот шелк показался знакомым, Я уже видела эту жестяную коробочку с иголками. «Может, она специально хотела его скрыть?» — подумала я. «Может, каждый раз, чтобы прочесть письмо, она обрывала нитки, а потом снова все зашивала. Первое письмо моего дяди, брата мамы, пришло в дом двоюродного дяди в марте 1950 года», — сказал Инсон. Мама написала ответ на это, второе, которое он прислал в мае, в ответ на письмо мамы. Первое письмо себе забрала тетя, сестра мамы. Так что у мамы осталось только это. Оживший всю все ли Инсон я помнила смутно. Инсон как-то рассказывала, что ростом она была выше ее матери, голос у нее был звонче, а черты лица изящнее. Когда наступали летние каникулы, она брала с собой на остров внучку, и они проводили там чуть больше месяца. У нее еще была племянница, в которой она души не чаяла даже больше, чем своей первой внучке. Зимой всегда окутывала ее в шарф и перчатки, но примерно в то время, когда Инсон пошла в среднюю школу, то настигла какая-то болезнь, и она рано покинула наш мир. Сразу после того, как они получили первое письмо, старшую сестру сосватали, — сказала Инсун, и у ее переносицы показались знакомые мне морщинки от нахмуренных бровей. В наше время выходить замуж в такой ситуации немыслимо, но то, что вытворяли тогда Сэчхон, выходило за всякие рамки. Было очень много похищений, убийств, Девушек насиловали, так что люди пытались поскорее выдавать дочерей замуж за более или менее сносных женихов. В письме дядя мама рассказала, что сестра очень сильно волновалась за день до свадьбы, поэтому он в приписке и попросил передать ей, чтобы она не плакала. Пачку, в которой было письмо, Инсон положила перед собой и опустила на нее ладонь таким аккуратным движением. Будто оттуда что-то могло вырваться. Через месяц началась война. Корейская война длилась с июня 1950 года по июль 1953. Письма больше не приходили. Низким голосом сказал Инсон. Но мама не сильно беспокоилась за него. Родственники успокаивали ее, говоря, что он в тюрьме в тыгу. А это было за линией фронта, которая шла вдоль реки Нактанган. «Самая длинная река в Южной Корее, простирающаяся с северной провинции Канвандо до южного прибрежного города Пусан». Инсон подняла ладонь и переложила ее на колено. «Как и многие мужчины Чеджудо, муж сестры-мамы тоже отправился на войну», — продолжила она. три года и мама и тетя не могли сыскать себе места, волнуясь за него но потом он вернулся невредимым примерно тогда же сняли ограничения передвижения на горе холосан наконец можно было больше не сидеть на шее двоюродного дяди и мама вместе с родственниками построила новый дом они все вместе складывали камни таскали бревна но в этом выстроенном кровью и потом доме Они не прожили года. Один родственник после войны, вместо того чтобы вернуться на остров, переехал в сел и предложил прадедушке заняться совместным предприятием — продавать предметы снаряжения американской армии. Муж тети тоже захотел переехать в сел, так что они уехали вместе. А мама решила остаться в доме присматривать за прабабушкой. До того, как они разъехались. Мама с сестрой вместе съездили в тюрьму в Тыгу. В мае 1954 года зазвенел голос сенсон посреди тишины. В том году маме исполнилось девятнадцать, а ее сестре двадцать три. Дяди там не было. Осталась лишь запись о том, что четыре года тому назад, в июле, его перевели в чинжу Напрямую туда машины не ездили. Поэтому мама с сестрой сначала отправились в Пусан. Там они ночь провели в гостинице у станции, а на рассвете сразу же отправились в Чинжу, откуда они уже на автобусе доехали до тюрьмы. Но там его тоже не оказалось. И в этот раз не было даже записи о переводе в другую тюрьму. Поэтому мама и сестрой переночевали в Чинжу, а на следующий день. Уехали в порт Юсу, потому что тетя хотела вернуться в Сеул после того, как проведет маму. Портовый город на юге Южной Кореи. Пока они ждали паром в зале ожидания, тетя сказала маме. Скорее всего, он уже умер. Давай просто будем считать, что он погиб в день перевозки в Чинжу. Инсон просовывает руку в коробку. в которой была стопка крошащихся листочков, даже несмотря внутрь, словно прекрасно понимая, что внутри, на ощупь она достала скрепленную степлером пачку бумаг и протянула ее мне. Это была пачка листов А4, таких гладких, словно на них было глянцевое покрытие. Время будто совсем их не коснулось. Это были копии именных списков с указанными серийными номерами, Имена тысяч людей были записаны по вертикали китайскими иероглифами, а в верхней части печати указаны разные даты июля 1950 года. Седьмое, двадцать седьмое, двадцать восьмое. На третьей странице у имени одного человека сбоку карандашом прочерчена вертикальная линия «Кан Чон Хун». Примечанием ниже имени одним рядом проставлены две печати. На одной дата — 9.07.1950, а на другой надпись — «Отправлен в Чинджу». Почему-то во всех примечаниях с печатью о перевозе в Чинжу текст попытались скрыть. С первого взгляда прочитать было трудно, но если сложить более сорока разбросанных между печати линий то получается надпись «Зачислен в армию». «Где ты это нашла?» — спросила я, подняв голову. «Это не я нашла», — сразу же ответил инсон. «Тогда кто?» — хотела я спросить, но не стала. Такого рода документы достать непросто. В голове мелькает воспоминание, как из-под одеяла вылезают две сморщенные легкие руки и хватают мои. «Хорошо вам провести время!» В ее устремившихся на меня глазах смешались подозрения, осторожность и пустая доброта. «В том году в северном Кюнсане погибло около десяти тысяч участников движения к сказал Инсон. «Да ты ведь и сама знаешь, что тогда по всей стране умерло по меньшей мере тысяч десять». Я закивала головой, проговаривая сквозь зубы. А может, того и больше? Я знала об этом движении. После установления власти в 1948 году ее членов расценивали левыми и планировали их перевоспитать. Если хоть один человек из семьи приходил даже просто послушать лекцию о политике, это уже рассматривали как вступление в их ряды. Многих людей записывали деревенские старосты, чтобы достичь квоты, выданной правительством, а также многие другие отзывались добровольно, потому что им обещали за это выдать рис и удобрение. Вступали целыми семьями, включая и женщин, детей и стариков. Летом 1950 года, когда разразилась война, люди арестовывали по этим спискам и расстреливали. Предполагается, что по всей стране тайно захоронили от 20 до 30 тысяч человек. Арестованных тем летом в Тегу членов движения Пудо разместили в тюрьме Тегу, сказал Инсу, подбирая стопку фотографий, завернутых в хрустевшую бумагу для чистописания. Каждый день в грузовиках привозили по несколько сотен людей. Места в тюрьме быстро закончились. поэтому заключенных начали расстреливать. Тогда было убито около полутора тысяч человек левого толка, из которых где-то сто сорок было с Чеджудо. Инсон, развязав нитку, раскрыла бумагу, извлекая фотографии. черно белые плохого качества, пейзаж, разбросанные по полу черепа. Это в шахте, в Кёнсане. Ее закрыли в 1942 году, то есть к тому времени она была пуста. Фокус камеры падал за лежащие черепа, хотя носы и глазницы их виднелись даже вне фокуса. На трех присевших на корточке мужчин среднего возраста с карманными фонариками в руках и выправленными на штаны яркими рубахами с короткими рукавами. Фотография сильно склонялась кверху от пола. Видимо, в помещении потолок был довольно низкий. Здесь расстреляли около трех с половиной тысяч человек. Заключенных и членов движения Пуду из тюрьмы Тегу, а также членов из Северного Кюнсана, которых держали на складе недалеко от полицейского участка. Инсон протягивает руку к копиям именных списков, что я держала в руках. Военные грузовики въезжали в шахту несколько дней подряд. Были очевидцы, которые докладывали о звуках выстрелов, доносящихся с рассвета до ночи. Когда ствол шахты переполнился телами, они перешли в ущелье неподалеку, расстреливали и хоронили людей там. Инсон приложила палец к вертикальной линии, начерченной рядом с именем Кан Хун, и сказала Здесь даты указана 9 июля. Значит, дяди убили не в ущелье, а еще в шахте. Вероятнее всего, людей с печатью от 28 числа убили в ущелье. А узнать, где лежат останки расстрелянных 27 числа людей, невозможно. Бросаю взгляд на карандашную линию, куда лег палец Сенсон. Ленья так сильно продавлена в бумаге, словно ее рисовали не карандашом, а ручкой. Приложив палец, можно на ощупь найти места с вдавленными в бумагу подчеркиваниями. Интересно, а тот, кто писал, тоже это понимал, думаю я. Понимал ли он связь между датой отправки и местом расстрела, которую только что. — разъяснила Инсон. Это было летом 1960 года. Ответственные за это люди были отправлены в отставку во время Апрельской революции. Тогда впервые собрались семьи погибших. Аккуратно передав мне газетные вырезки с крошащимися уголками, Инсон достает наполовину сложенную вырезку. Она раскрыла ее двумя руками. Внутри раздел «Общество» с вырезанной нижней частью, где обычно бывала реклама. Газетка напоминает ту статью, где писали о поминальной службе, но, судя по дате, опубликовали ее где-то на месяц позже. Это статья о семьях погибших, которые впервые спустя 10 лет пришли к шахтному стволу. Эти фотографии тоже были сделаны тогда, Но их не стали публиковать, а потом просто раздали семьи. В статье действительно не было фотографий шахтного ствола. Вместо них рядом с главной статьей поместили панораму входа в шахту, а слева от нее интервью с главой общества семей погибших. Когда мы сюда пришли, ствол уже залило водой, все кости сгнили, останки разбросало повсюду. Можно сказать, что не осталось ни одного цельного скелета. Никакого оборудования и никаких специалистов по таким работам у нас не было. Мы едва смогли опуститься туда и сделать одно фото. По подсчетам самого общества, там погибло более трех тысяч человек. А в первом штреке, который я видел сам, было около шестисот скелетов. Квершлаг был забит. но если пробраться в него и просмотреть нижний штрек, можно примерно вообразить, что там происходило. Я почувствовала, что из-под предложений, которые изначально были явно сказаны диалектом из северного кюнсана, словно что-то сочилось. Свет свечи падал на что-то липкое, по консистенции похожее на кашу из фасоли, несло запахом крови. «Откуда ты достала эти статьи?» — спросила я, подняв голову. «Как опубликованные в Северном Кёнсане статьи попали сюда?» «Купили», — уверенно ответила Инсон, когда я вдруг поняла. Этим занималась не та бабушка, что доставала из-под одеяла сморщенные руки, а женщина с черной-белой фотографией — смотревшая в линзу камеры, от маленького тела которой вовсю сочилась жизненная сила. По-моему, она тогда пришла на поминки у станции Тыгу, где и получила какие-то распечатки. Статья о поминках у станции все еще не убрана. Я подношу к ней свечку и рассматриваю фотографию. Из всех людей около двух третей женщины. сотни женщин, некоторые из них в длинных белых траурных одеяниях с перевязанным поясом, остальные в белых платьях до колен, смотрят в сторону плаката. Так вот, как они тогда одевались, подумала я, смотря на нечеткие черты лиц женщин. Видимо, тогда уже носили платья с круглыми воротниками и короткими рукавами. Как только я собралась встать и достать из коробки рамку, чтобы проверить, из пустоты ко мне протянулась рука Инсон. На папке с документами, которые она держала, ручкой, насыщенной синего цвета иероглифами, было записано имя получателя. Дорогой Кан Чон Сим. В адресе отправки был прописан адрес из Истыгу, а также приклеена квадратная марка сиреневого цвета. Подношу свечу ближе и читаю про себя. «Общество семей погибших. Провинция Северный Кёнсан. Просовываю руку в охладевшую папку и достаю пополам сложенную брошюру. В ней около десяти листков шершавой бумаги блокнотного размера, переплетены нитью. На обратной стороне обложки Для которой не стали отдельно использовать твердую бумагу письмо. После десяти лет тоски совсем скоро наступит день, когда мы сможем почтить семей погибших и, встретившись с ними, пустить усопших в дальний путь. Мне показалось, что это предложение написал тот же человек, что взывал других преодолеть давнее чувство страха. Оно было так же длинным, и ревностным. Не дочитав его, я переворачиваю страницу, где встречаю несколько черно-белых фотографий скверного качества. Это фото было сделано в 1960 году напротив кобальтовой шахты. По-моему, в тот раз моя мама не ездила туда, но поскольку она вносила членский взнос в общество семей погибших, ей прислали это письмо. инсон указательным пальцем ткнула в мужчину с очками посередине фотографии и сказала он был главой общества сразу же после государственного переворота в мае следующего года его арестовали и приговорили к смертной казни а стоящего рядом с ними заведующего общими делами в обществе посадили на 15 лет на следующей странице качеством еще хуже Была фотография шахтного ствола, копию которой разослали всем семьям вместе с приписками к ним. Если бы я впервые увидела этот пейзаж на фотографии, я бы ничего не разобрала. Все детали размылись в оттенках черного и белого. В переплет на развороте была втиснута мелкая вырезка из раздела «Общество» вечерней газеты. Этот газетный кусочек бумаги был весь истрёпанный, испещрённый перекрёстными узорами. По виду множества раз он был сложен и по горизонтали, и по вертикали. На нём китайскими иероглифами было записано «Смертный приговор». А под самым сложным из иероглифов прописано произношение. На полях рядом вписан телефонный номер с кодом ТГУ. «Это же...» Тот же, что и здесь. Вытянув руку, Инсон переворачивает страницы брошюры и указывает на нижний край последней страницы. Там распечатаны номер банковского счета в сельскохозяйственном союзе, на который отправляли членский взнос и пожертвования, имя его владельца и телефонный номер с кодом ТГУ. Из бумажного стаканчика в моей левой руке Пробивается едва ощутимый жар. Окружающая свечку белая бумажная поверхность, словно кривое зеркало, отражает свет. А если заглянуть внутрь сверху, то стаканчик будет похож на освещенную круглую комнату. Уставившись на эту яркую комнатушку, я уплываю в свои мысли. Летом 1961 года в этом доме Не было телефона. Чтобы позвонить, нужно было бы поехать в центр города. На кривой поверхности света в стаканчике я представляю путь женщины, идущей по той же дороге, что и я, сквозь снег и ночь, но в обратную сторону. Она заворачивает на развилке, где я поскользнулась, и прорывается через заросли летних деревьев, пока перед ней не покажется проезжая часть. Интересно, пополам сложенную газетную вырезку она положила в карман, думаю я, или в сумку, или, может, держала ее во вспотевшей руке. Действующее правительство уже посадило все общество семей погибших. Зачем ей звонить им в офис? Она правда туда позвонила? И «Если да, то кто ей ответил?» «Прабабушка со стороны матери умерла в феврале 1960 года», — сказала Инсон. «Маме тогда было двадцать пять. В то время оставаться незамужем в таком возрасте было ненормально. Все за нее беспокоились, но она не торопилась что-то менять». Мама твердила родственникам, чтобы они не волновались за нее, что со временем в жених объявится. Но, купив на накопленные за то время деньги дом, она просто стала в одиночку заниматься хозяйством. В тот же период летом она начала искать останки. На миг Инсон остановилась. Искала где-то год, пока не прочитала эту статью. Мы сталкиваемся взглядами в тишине, спускаемся ниже, погружаемся во тьму, где давление воды не выдержит человеческому организму, а вокруг гул, и ни одно существо не испускает света. После этого мама не собирала материалы в течение тридцати четырех лет. Я шепотом повторяю слова Инсон. 30 Четырех лет До тех пор, пока военная хунта Не потеряла власть И в нашей стране впервые Не избрали президента Сами люди Под покровом моря Меня одолел импульс Я не сумела воздержаться и бессознательно положила руку на эту вырезку с растертыми крестовыми изгибами. Мне хотелось почувствовать отпечатки того, кто написал это. Инсон не стала меня останавливать, когда я полностью вытянула руку к этой связке дряхлых бумажек, чтобы взять ее. Переворачивая страницу, на которой была короткая статья, Опубликованная военным судом в 1961 году, я нахожу следующую вырезку, вид которой явно отличается от предыдущей, словно ее добавили сюда спустя 34 года. Верстка горизонтальная. В статье всего пары иероглифов, и то в заголовке. А вот это я не по рассказам помню, сказал Энсон. Однажды летом я как-то захотела прогуляться, а когда вышла на улицу, встретила разносчика газет. У него было две еженедельные Чунан, одно из самых крупнейших газетных издательств Южной Кореи, и Кёнбук, газетное издательство из провинции Северный Кюнсан. По почте обычно доставляли за два дня, а другие региональные издания — четыре. Я не знала, зачем и кому пришли эти газеты, но у мамы спрашивать не стала. Подумала, что, может, кто-то в округе оформил подписку или же просто кому-то бесплатно отправили. Подношу свечку к заголовку статьи от 1995 года. Общественная организация Кюнсана впервые провела служение перед кобальтовой шахтой. Следующая вырезка — Статья от 1998 года. Собрали семьи погибших со всей провинции Северный кёнсан и провели общие поминки напротив шахты. Дальше. В основном идут вырезки с главными статьями с 1999 года. В них пишут о том, что лучше хотя бы сейчас раскопать как можно поскорее останки, так как родственники погибших уже сильно состарились. У всех вырезок с верхнего края прописаны черным перманентным маркером и карандашом год и дата. Почерк похож на тот же, что был на документах 1960 года, но видно, что надавливал человек слабее, а буквы стали крупнее чуть ли не в два раза. В следующем, 2000 году, вырезка передовой страницы газеты с цветной фотографией на которой собрались пожилые люди у входа в шахту. В статье говорится о том, что спустя 40 лет вновь было основано общество семей погибших в Кобальтовой шахте. Начиная с этого момента количество вырезок сильно вырастает. На страничке 2001 года статья о том, что представители общества, телерадиокомпаний и общественных организаций «Кюнсана» Планируют объединиться, чтобы проникнуть во второй штрек и найти останки. Дальше следуют неподвижные фотографии запубликованного еще до трансляции документального фильма, их сделали во время спуска в штрек. С каждой шершавой, ломкой страницей под цвет свечи попадают изображения костей. Сфотографированные сбоку черепа, пустые глазные впадины и вдавленные носы, смотрящие вперед лица, бедренные и берцовые кости. Есть и торчащие из-под земли лопатки, позвоночники и тазы, что, хрупко объединяясь между собой, формируют человеческий каркас. Я подвожу свечку поближе к слабо подчеркнутому тексту журналиста-очевидца. Он пишет, что команда заложила соединенный с земной поверхностью квершлаг динамитом и взорвала его. Треснул пятидесятилетней давности загерметизировавший вход бетон. Спустившись вниз, они обнаружили, что все пространство было завалено останками. Этот вход был местом казни. Журналист предположил, что их расставляли напротив входа на расстрел. Сначала они сбрасывали тела во второй штрек пониже, а после начали скидывать и в первый, который, видимо, тоже вскоре заполнился. После этого военные стали скидывать трупы уже в выходящий к земле Квершлаг, и только когда и он начал переполняться, они решили уйти. Складывая кипу газетных вырезок. «Я больше не могу смотреть на кости. Я больше не хочу, чтобы мои отпечатки накладывались на отпечатки человека, который все это собирал. Это была единственная поисковая кампания, сказал Инсон, облокотившись двумя руками об пол, чтобы подняться. Официально останки начали доставать только спустя шесть лет после этого. Она руками нащупала нижнюю книжную полку и резко остановилась. За три года они достали 400 скелетов, а в 2009 году приостановили процесс. Там до сих пор покоятся останки более трех тысяч человек, сказал Инсу, доставая большую книгу, страниц в тысячу с виду. В течение трех лет раскопки останков проводились не только там, но и в других местах массовых казней. Инсон положила книгу на пол и тихонько подтолкнула ее в мою сторону, пока я оглядывала обложку, материалы по раскопкам, которые удалось провести, пока их не приостановили. Тогда-то я увидела ту фотографию скелета под взлетной полосой. Мне не хочется ее открывать, мне не интересно. И никто меня не вынудит это сделать. Я не обязана этого делать. Однако моя дрожащая рука переворачивает обложку. Перелистываю фотографии, на которых в огромных пластиковых корзинах горками распределены группами разные части костей. Тысячи берцовых костей, тысячи черепов, стопы десятков тысяч ребер, Сотни деревянных печатей, пряжки, ремни, пуговицы от школьной формы, на которых средний, средняя школа, серебряные шпильки разной толщины и длины, стеклянные бусинки для игры в бисер, внутри которых словно распахнулись крылья. Эти фотографии раскинулись на четырехстах страницах. В конце концов, мама не достигла своей цели. Стихнув, будто говоря, издалека сказала Инсон. Она не нашла Кости. Ни одной. Насколько глубоко мы опускаемся, — подумала я. Может, мы на дне глубокого моря из моего сна под воды, что поглотило мои колени. под теми могилами, что смыло с полей. В меня проникает холод. Его не остановить даже двумя свитерами и двумя пальто. Кажется, будто он не подкрадывается извне и сходит прямо из моей груди. Тело и руки дрожат, как и тени пламени по всей комнате. Теперь мне понятно, почему Инсон немедля ответила «нет». когда я спросила, не собирается ли она снять об этом кино. Запах гниения, пропитанный кровью одежды плоти, меркнущий блеск дряхлеющих десятилетиями костей, протискивающиеся сквозь пальцы рук кошмары, тлеющие во времени насилие, что выходило за всякие рамки — Огнемета, направленные военными на безоружных граждан, стоявших на проспекте, которые я не стала упоминать в книге, что написала четыре года назад. Как те люди с взмыленными лицами и белой краской на телах, которых увозили в реанимацию. Поднимаюсь, почти прозрачная тень проскользнула мимо свечи в моей руке и пала на белую стену рядом с книжным шкафом. Подхожу к стене. Тень исчезает. Пройдясь свободной рукой по выцветшей стене, и останавливаю ее там, где было лицо Инсон. Может, невозмутимость этой ледяной стены раскроет секреты минующей ночи? Или ей есть что сказать? но не сидящий молча позади меня Инсон, исчезнувший тени. Я думала, что моя мама самый слабый человек в мире. Пробился голос Инсон, донесшись сквозь тишину. Бессильная. Казалось, что она не жива, что она уже призрак. Обойдя раскрывшую пасть книгу. Я подхожу к темному окну. Прикрыв свечку ладонью, я поворачиваю спиной к окну, в сторону инсон. Но я не знала, что в течение тех трех лет общество семей погибших в Чеджудо регулярно посещало ту шахту в поисках пропавших заключенных из тюрьмы Тегу. И то, что мама была его частью с 72 до 74 лет. А ведь именно тогда у нее осложнился артрит в коленях. С каждым шагом вместе с дрожью пламени размывались очертания комнаты. Я вернулась и села рядом с Ансон. Стены комнаты затряслись из-за моего дрожащего от холода дыхания. Весна позапрошлого года. Я разузнала номер главы общества семей погибших, и мы встретились в городе Чеджу. Он раньше работал преподавателем, сейчас уже на пенсии, и родился в год, когда разразилась война уже после смерти его отца. Но он до сих пор не сдался и ищет его останки. Он извинялся за то, что поздно узнал о смерти мамы и не смог прийти оплакать ее. Сказал, что самым активным членом общества была мама, Что она поехала в Кен-Сан еще в 1960 году, когда на Чеджу до об этом никто даже и не задумывался. Потребовать копию списка переведенных в Чинджу, заключенных у тюрьмы Тэгу тоже была ее идеей. И получили они эту копию только после того, как вместе арендовали автомобиль, приехали туда и устроили протест. А на каждый день? Искала для других членов общества места, где могли быть захоронены их погибшие родственники. Они собирались в центре города, от которого она жила довольно далеко, поэтому по окончании собрания она вставала первая и всех брала за руки. Последнее, что тот человек помнил о маме, это то, что когда они узнали о том, что поиск останков все-таки остановили, они все вместе в последний раз вошли в шахтный ствол. Управляющее общество семей погибших в Кюнсане держал в руке фонарик и вел нас, потолок был очень низкий, а по полу стекали две струи воды. Так что все были со шлемами на головах и длинными резиновыми сапогами на ногах. Когда они проходили места, где из земли все еще торчали затхлые куски одежды или кости, Все нагибались и так, как все они уже были в возрасте, держались за руки, чтобы не упасть. Тогда мама одной рукой, опираясь на трость, другой хватилась за его рукав и спокойно засмеялась. «Прощенью просим, чуток одолжите локоток свой». Он помог ей выйти из шахтного ствола, но перед тем, как попрощаться и расстаться, Глава общества Кёнсана сказал. Тогда ходили слухи, что было трое выживших, но мне думается, что, скорее всего, был только один. Он просто пошел к домам неподалеку и постучался в три разных дома. Как только остальные услышали слово «выживших», все мгновенно умолкли. Светил полумесяц. В небе ни единого облачка. Ясная ночь. подросток. Он был весь в крови, просил у людей одежды, обещая, что никому об этом не расскажет. В двух домах ему отказали, боясь последствий, но в третьем одежду ему дали. Взяв ее, он сразу переоделся там во дворе и мигом рванул оттуда, исчезнув без следа. Тот человек сказал, что его сердце сжалось, когда он услышал это. Он пытался вслушиваться в каждое слово рассказчика, но отвлекся и заметил, что мама упала на колени и ее начала рвать. И рвал ее до тех пор, пока из нее не начал выходить один желудочный сок. Возможно, тем подростком был ее брат? Шепотом проговорила Инсон. А может и нет? и его останки валяются где-то посреди трех тысяч других в том шахтном стволе. Покивала она, словно поддакивая самой себе. Точно нельзя сказать, ведь если бы это был он, то он каким-то образом бы добрался до острова. Или нет? Может, после пережитого имада он уже стал совсем другим человеком? Наверное, мама тогда начала переживать некий внутренний раскол. После того, как стало непонятно, что же стало с ее братом в ту ночь. Одно из тысячи тел, сложенных в шахтном стволе. Или же подросток, стучащийся в дома со светом внутри, обещающий никому не говорить об одежде, которую выпрашивал. «Скорее, сожгите!» — сказал подросток, бросивший во дворе окровавленную теремную одежду. Подросток, убежавший и исчезнувший во тьме. Что-то в этой версии не давало мне покоя. Меня одолевали сомнения, как он мог выжить. Может, он потерял сознание прямо перед тем, как в него прилетела пуля и просто упал в ствол, избежав так смерти. а потом открыл глаза будучи погребенным в куче тропов и пополз к освещенному луной первому штреку а как он умер спросила я у инсон глаза ее в моем воображении вдруг обратились глазами подростка ползущего по шахтному стволу смотря на меня этими глазами бледного как мертвеца парни блестящими глазами словно переполненными водой Она спросила меня в ответ, кто. Преодолев страх ранить своего собеседника, я выдавила из себя. Твой отец. Но ее это не ранило. Она сильнее, чем я думала. Без капли сомнений, даже не понижая голос, она уверенно ответила. Поэтому мама и отправилась на его поиски, чтобы узнать, как он выжил. Она сказала, что они встретились впервые летом. За год до этого мама услышала слухи о том, что возвращается заключенный с тюрьмы Тагу, отбывший пятнадцатилетнее заключение. Она иногда видела его, проживавшего в доме родственников в деревне пониже, но ей потребовалось время, чтобы набраться смелости и встретиться с ним. А отец тем временем. боролся со всеобщим негласным его изгнанием у него был тремор рук и запыток, но не до такой степени чтобы не смочь помогать в доме со сбором мандаринов за последние несколько лет в тюрьме он научился класть плитку так что он бесплатно помогал с этим жителям деревни и постепенно зарабатывал себе имя но во времена правления военной хунты Никто не хотел жить под одной крышей с бывшим заключенным, которому дважды в месяц заглядывали полицейские. Тем временем, летом, в проходе мама поджидала отца. Она подозвала его. «Дядюшка!» Он обернулся. Так ласково к нему никто никогда не обращался. Мама сказала, что глаза его сразу же, как он услыхал имя ее брата, задрожали. Отец сказал, что сразу же понял, что она одна из сестер, которых он видел еще в Ханжине, когда те приходили в гости к семье его матери. Но отец не хотел говорить с мамой. Даже когда поздней осенью мама приходила к нему, он вежливо отклонял ее просьбу. Когда сменился очередной год, наступила весна, мама снова к нему пришла, и тогда он предложил встретиться в центре города, так как он боялся, что кто-то может их увидеть. В то полуденное воскресенье они встретились в чайном доме, переполненном сигаретным дымом. Маме было 30 лет, а отцу — 33. Тем днем первое, что узнала от него мама, было то, что отца в 1950 году весной перевели в тюрьму в Пусане. Дело было в том, что апелляционный суд ТЭГУ принимал слушаний не только с провинции Кёнсан, но и с провинции Чула, провинция на юго-западе Южной Кореи, из Чеджудо. Многих оттуда отправляли в Тыгу, но места в скором времени стало не хватать. Отец говорил, что причина, по которой начали массово перевозить заключенных с большим сроком, крылась в том, что на практике это было легко сделать. Хоть людям с Чиджудой не повезло с тем, что у них были огромные сроки отбывания, вопреки всему, это, наоборот, их спасло. Однако отец также сказал, что и в Пусане не было безопасно. С июля в тюрьму начали гнать членов движения Пудо из Пусана. Некоторых заключенных заставили возводить временную постройку во внутреннем дворе. Во время отдыха Отец в уголке двора поглядывал из палатки, как безустали пашут голодные и бессильные полураздетые дети, женщины с собранными или заплетенными волосами и старики, которые не снимали кат даже в лютую жару. Кат — традиционная крупная шляпа из бамбука или конского волоса с широкими полями. В сентябре их начали увозить в грузовиках и в камерах начали разбегаться слухи, паника. Якобы из осужденных начали отбирать политзаключенных, которых потом убивали. Отец сказал, что слухи оказались верны, и где-то 90 из 250 человек с Чиджудо увезли. Остальные стали бояться, что их тоже увезут, но внезапно все это прекратилось. Потом они узнали, что тогда в Инчхоне Высадились войска ООН, после чего ситуация в стране резко переменилась. «Может, он прятал руки в карманах, потому что боялся уронить стакан?» — подумала я. «Или, может, не прятал их вовсе и просто положил на стол?» Дальше отец рассказал то, о чем мама действительно хотела услышать. о том, встречался ли он с ее братом за те восемь месяцев, которые они оба отбывали в тюрьме Тегу, с того лета, как ее брата туда привезли, и до весны, когда отца перевели в Пусан, и попросила его рассказать, если он что-то о нем помнил. Отец сказал, что он был рад, когда услышал, что в тюрьму прибыло еще триста человек с Чиджудо, В первую очередь потому, что он надеялся услышать вести о своей семье. Тогда ему и рассказали о том, что людей с Сычхона сначала завели в государственную школу в уездном городе П, а потом расстреляли на песчаном берегу. И рассказал ему об этом как раз брат мамы. Он также сказал, что их привезли в тюрьму на корабле, где с ним был подросток, у которого семья по материнской линии была Сычхона, но по прибытии их распределили по разным камерам. Отец сразу же ответил, что знает человека с таким же именем. Сказал, что хоть в школу они вместе и не ходили, но помнит, что в детстве вместе с другими они ходили играться за речкой. Говорил, что, наверное, потому что они оба были из семей, где было много дочерей, они хорошо ладили. Приходили в его двор и камнями мололи недотрогу бальзаминовую, Потом накладывали эту смесь всем на пальцы и баловались с раскрашенными ногтями. Больше ничего. Больше отцу рассказать о нем было нечего. Я переспрашивала у мамы несколько раз, что между ними было в те пять лет, начиная с этой встречи и до момента, когда он переехал жить в этот дом. Как часто они встречались, насколько они были близки, Но мама никогда не давала четких ответов, только не в попад делилась всякими рассказами. Например, о том, как отца пытали на том алкогольном заводе, что с ним вытворял тот мужчина без погона в военной форме, говоривший на северном диалекте, и что тот говорил отцу каждый раз, когда раздевал его и подвешивал макушкой к земле, будучи привязанным к стулу. «Уроды вы красные!» Мы вас всех подчистую вырежем, перебьем, истребим всех вас, крыс краснокровных!» Он надевал на голову отца полотенце и постоянно обливал его водой. Промокшую его грудь тот связывал проводом от полевого телефона и пускал по нему электричество. Он шепотом выпытывал у отца имена горных жителей и друзей, бывших с ним в сговоре. А отец всегда отвечал одно и то же: Клянусь матушкой своей, вины нет моей, ничего не делал я. Каждый раз, заканчивая рассказывать об этом, мама почему-то корила себя. Зачем же я тогда, братцу своему, про волосы то сказала? Чего ж я ничего другого не сказала? Помню, что каждый раз. Когда она говорила это, мама брала меня за руки и сжимала так крепко, что было больно, словно ее мышцы не справлялись силой ее тела, будто кто-то зажег фитиль, будто она забыла о том, кто я, словно она боялась, что кто-то ее коснется. Часть третья. Искры. — Чувствуешь? — спросил Энсон, слегка разомкнув губы, не напрягая голосовые связки. — Что? — спросила я. — Не чувствуешь? Теплеет. Совсем чуть-чуть. — Да? — спрашиваю я себя. Голос мой больше не дрожит от холода, в воздухе словно рассеян дистиллированный газ. Ребенок, только открывший глаза на ячменном поле. Теперь уж они, как прежде, да? Ребенок столько пробившимися волосами, внутри джемпера с перевязанным низом. Вместо ответа я протягиваю руку и кладу ладонь на фотографию костей: на людей без глаз и языков, на людей со сгнившими и растворившимися органами и мышцами, на существ. переставших быть людьми. Или... Нет. Они все еще люди. Мы добрались, думаю я, в удушающей тишине, до края жолоба с распахнутой пастью, до дна, где ничего не горит. Инсон протягивает ко мне свою руку, Она хочет, чтобы я отдала ей свечу. Взяв ее, она направилась к раздвижной двери, пока она ее открывала над ее головой на потолке, распахнулась тень, своим движением напоминая крылья. Я тоже встала, опершись о пол. Проходя мимо комнаты матери, я заметила, что у шкафа скапливалось что-то мутно-серебристое, оттенка ртути. И поверх этого корежилось что-то чёрное, будто бы покрытое тушью. Но без света ничего было не разобрать. Инсон прошла к концу коридора и обернулась в мою сторону. Я покажу тебе, прошептала она, приложив указательный палец к губам. Что? Место, где я посадила наши бревна, сказала она. закивав головой, будто бы соглашает за меня. «Здесь недалеко. Прямо сейчас хочешь пойти?» «Это немного времени займет. Но ведь на улице мрак тьмущий», — сказала я. И свеча почти кончилась. «Ничего», — ответила Инсон, — «нам и на обратный путь еще хватит». Я остолбенела, не знала, что ответить. Мне не хотелось туда идти, но и оставаться в этой мертвой тишине я тоже больше не могла. Я чувствовала это беззвучие. Оно растягивалось так же, как ткань в пяльцах, и слышала свое дыхание, словно иголкой прорывающее это полотно. Я подошла к концу, она отдала мне свечу. Пока я держала ее и светила, Она присела и надела рабочую обувь. Когда она встала, я отдала свечу обратно. Мы будто были сестрами, чьи руки и ноги действовали как слаженный механизм. Я начала надевать кроссовки, пока она стояла, держа свечу, и светила мне. Перед тем, как выйти из прихожей, я нащупала на полке с обувью спичечный коробок и слегка тряхнула его. что то стукнуло осталось где то три четыре спички положив коробок в карман пальто я вышла во двор в темноте была видна только инсон и небольшое пространство вокруг нее что освещал огонек свечи снежинки проникали в этот цветовой купол загораясь блеском и снова растворялись во тьме кёнха подозвала меня инсон иди по моим следам Свет стал ближе, тьма немного рассеялась. Это Инсон протянула руку. «Видно же их?» «Да», — ответила я, протянув ногу к оставленной Инсон в палой яме в снегу. «Для того, чтобы не упускать из виду следы, не остаться в темноте и не столкнуться с Инсон, нужно внимательно следить за расстоянием между нами. Так мы и отправились в путь». Двигаясь в унисон, словно у нас была четко прописанная хореография, которую мы следовали. Холодную тишину раскалывал звук хрустящего снега, по которому мы ступали в один ритм. Когда мы проходили мимо дерева, под которым похоронены Ами и Ама, свет накрыл его ветви, напоминавшие белые рукава, и очертания их стали резче. Инсон, не обратив на дерево внимания, просто прошла дальше. В походке ее не было ни крупинки колебания, словно она думала, что ей уже похороненный там попугай, уже в другом месте. Когда мы подошли к ограждению у конца двора, инсон остановилась. Догнав ее, я взяла свечу, пока она, опираясь двумя руками об ограду, поочередно переваливала ноги на другую сторону. Передав ей обратно свечу, я тоже перелезла через ограду. Как только я оказалась по ту сторону, Инсон сразу же продолжила путь. Я шагала строго по следам Инсон, но это не спасало обувь, и подол штанов от снега они намокли. Я шла, вытянув руки, чтобы не упасть, и сконцентрировалась на расстоянии между мной и Инсон. Каждый раз, когда навеки падали снежинки, я протирала их тыльной стороной ладони. Меня не покидал вопрос, а чувствует ли инсон этот холодный снежный ток? И тает ли он на ее щеках, впитывается ли в кожу? Если она и правда дух, то куда она меня ведет? Мы вошли в лес, но от всепоглощающей тьмы со снегом силуэты деревьев было не разобрать. Видимо, тропа начала петлять, потому что инсон пришлось пройти по дуге. Свеча дергалась в стороны, оставляя за собой в воздухе красный контур. Будто это был зашифрованный сигнал, будто бесконечная и медленно летящая стрела. Инсон постепенно замедлилась. Подстраиваясь, я тоже поубавила свой шаг. Штиль. Снежинки неестественно нежно просекали щеки. Перед нами простиралось одно лишь только горящее пламя внутри бумажного стаканчика. Оно дергалось, словно бурлящий вальс. «Далеко еще?» «Почти пришли». Не оборачиваясь, ответила Инсон. Я подняла голову вверх. Макушки заснеженных деревьев потерялись в темноте. Каждый раз... когда мимо них проплетался свет, тянущиеся к моим глазам ветки мерцали снежинками, похожими на крупинки соли. «Инсон!» Я прервала наш синхронный ход, остановившись, а Инсон продолжала отдаляться, продавив сугробы еще парой шагов, словно она и не собиралась останавливаться. «Инсон, подожди!» Обернувшееся ко мне лицо Инсон засияло от света, ее руки, державшие бумажный стаканчик со свечой, казались красными из-за огня. «Много еще свечки осталось? Нормально!» Я увидела, что протискивающаяся через щель в форме крестика на дне стаканчика свечка была размером с фалангу пальца. Даже если бы мы повернули назад прямо сейчас — «До дома нам бы ее не хватило». «Из леса мы выйдем на пересыхающую речку», — сказал Инсон, словно пытаясь меня успокоить. «Чего?» — подумала я. «Насколько я помнила, речка была совсем в другом направлении, хотя вполне возможно, что я просто запуталась. Может, она огибает весь лес? Давай вернемся. Придем потом, когда снег кончится». Настырно покачав головой, Инсон спросила. «А вдруг потом не наступит?» Больше я не думала о том, как долго еще будет гореть свеча, или о том, насколько далеко мы ушли от дома, Инсон, или о том, чтобы остановиться, о том, чтобы вернуться. И тогда Инсон обернулась и сказала. «Пришли. Деревьев вокруг нас не осталось». Вокруг света, исходившего от свечи, что держала Инсон, была кромешная тьма. Мы вышли из леса. Инсон повернула и пошла дальше. Я за ней. Кажется, мы поднимались вверх по берегу речки. Справа от нас. В освещении свечи мелькали какие-то кучки скрючившихся стебельков. Видимо, кусты и заросли. «Почему мы просто не пересекли речку? Она ищет пологий склон, чтобы не поскользнуться и не упасть в снег?» Шаг Инсон ускорился, стал неровным, и свет свечи исчез из-под моих ног. Следы Инсон кружал глубокий холодный снег. Она разрывала его своими шагами, ее спина исчезла из поля моего зрения, утонувшего о тьме, но потом, вдали, я увидела какой-то свет». Рассеянный в воздухе, словно это был дух. Он остановился и задрожал на месте. «Хочет, чтобы я перешла через речку?» Вытащив глубоко провалившиеся под снег стопы, я сделала еще один шаг, напрягая все тело. Свет снова заметался, но он не отдалялся, как свеча, которую пустили по воде. Он плавно возвращался в мою сторону. «Смотри!» В ладони инсон было что-то маленькое и твердое, словно какой-то плод. Похоже на яйцо, да? На лощеной округлой поверхности была одна красная точка, похожая на кровь. Как капля крови по чуть-чуть разрастается, а потом раскроется, и оттуда вылезет какая-нибудь птечка. Значит, это не плод. На скомканных, твердых, словно бусинки лепестках цвета слоновой кости, слой снежной пыли, блестевшей под светом свечи. Это дерево молодое, так что я стрясла с него снег, а то его бутоны уже начали трескаться. Умолкнувшее выражение лица Инсон напомнило мне расстроенного ребенка, хотя в то же время она словно посидела. Волосы ее полностью были усланы снежным кровом. В другой руке она держала бумажный стаканчик, слегка поджав ладонь. Свеча почти догорела, приходилось полностью вталкивать ее в стаканчик. «Ты права», — тихо пробормотала Инсон, словно говоря, не со мной. «Скоро свеча потухнет. Надо возвращаться», — пробубнила она, а я спросила себя. «Хочу ли я? Разве нам есть куда возвращаться?» В этот момент Инсон, словно падая, резким движением села в снег. «Чуть позже пойдем», — посмотрев на меня, сказал Инсон. «Как вернемся, сделаю тебе каши». Снег был неплотный, так что, как только села, я провалилась вниз. Сугроб... превратился в преграду между нами. Видно было только лицо Инсон и свечу. Все ее оставшееся тело было перекрыто снегом. Ветра все еще не было. Бесконечные снежинки медленно валились вниз. Они напоминали узоры кружевных занавесок, переплетаясь друг с другом в воздухе. Мы иногда с мамой приходили на этот берег. Я проследила за взглядом инсон, но там сплошь была тьма, чернильное море. Отличить русло речки и берег не получалось. Я впервые пришла сюда после урагана. Мама тогда взяла меня с собой полюбоваться потоками воды. Мне было лет десять. Отец умер незадолго до этого. Перевожу взгляд на инсон. Скопившийся под ее плечами снег отражал свет, походя на серебряную пыль, из-за чего, казалось, ее бледные щеки сами излучают свет. Помню, что там одно дерево вырвало с корнями. Они были огромные. Само дерево было не очень крупное, а вот корни были втрое больше верхушки. Я засмотрелась на него, совсем забыв, что делала до этого, встала. А мама не заметила и пошла дальше. Погода уже прояснилась к тому времени, но в тот день был сильный ветер, запах влажной почвы, упавших веточек цветов и запах травы, примятой на сторону потоком воды. Все перемешалось, в носу начало жечь, а глаза мои сжигали лужи, оставшиеся от дождя и отражавшие солнечный свет. Мама шла вперед, рассекая поток ветра, словно посередине бязи, проходя ножницами. Ее блузка со свободными штанами вздулись и развивались. Издали она виделась мне гигантом. Все звуки поглощались снежинками в воздухе. Я не слышала, как она дышит. Я не слышала даже своего дыхания. Мама остановилась где-то тут и смотрела на противоположный берег. Вода, вышедшая из за него, переливалась, как поток водопада. А на что здесь смотреть? Вода такая спокойная. Помнится, подумала я, когда пошла вслед за мамой. Она присела на корточки, и я рядом с ней. Заметив меня, мама обернулась и тихонько засмеялась, погладив меня по щекам ладонью. а потом и затылок, плечи, спину. Помню, как ее касаниями в мою кожу пропитывалась ее скованная любовь. Любовь, проникающая в самые глубинные уголки души, любовь, от которой замирает сердце. Тогда я и поняла. Поняла, насколько больно, может быть, любить. Я порой вспоминала тот день после того, как вернулась на остров. А с тех пор, как состояние мамы резко стало ухудшаться, я на каждую ночь, словно дитя, ползла к дверному проему, стала думать о нем еще чаще. Мама, приложив к моему уснувшему рту палец и, глядя на мое лицо, заревела, как ребенок. Ее соленые липкие пальцы я отодвинуть не могла и терпела. Недюжиной силой она обняла меня так, что было трудно дышать, и от безысходности обняла ее в ответ. В доме, где не было никого, кроме нас, в темноте, эти разламывающиеся объятия продолжались до тех пор, пока нас с ней было не различить. Ее тонкая кожа, отряхлевшие мышцы под ней, высоковатая температура тела и душевное состояние, перемешались с моими, образуя единое целое. Мама принимала меня не только за умирающую младшую сестренку, но иногда и за старшую, а порой и за незнакомого человека, за человека, пришедшего ее спасти. Она хватала все силы мою кисть и говорила, «Уберегите, прошу». Под вечер маме становилось хуже, и она хотела выйти на улицу. Ее не волновало то, что на улице было холодно, и то, что накинутая ею одежда была тонкой. Каждый раз, когда я унимала маму потея и сливаясь с ее телом в борьбе, мне казалось, что я имею дело не с одним человеком. Откуда у пожилого человека с почти иссохшими мышцами столько сил? Когда я, наконец, перебарывала ее и отводила в постель, Я ложилась рядом с ней и засыпала. Тогда она, вернувшись в сознание, трясла засыпавшую меня. Она боялась, что снова ослабеет разум и ее поглотит хаос, что если я усну, наша связь оборвется. Я умоляла ее дать мне поспать хотя бы полчаса, но она не слушала меня. Помоги мне, не спи, доча, помоги мне. Так мы будто оставили вариться кашу перед сном. Ночами напролет ворочились. «Помоги, убереги меня!» — шептала она, протягивая к моему уснувшему лицу руку. А когда я трогала ее щеки, мокрые, словно она только что вылезла из воды, я понимала, что это она лежит за мной. «Как? Как я тебя могу спасти?» Если честно, мне хотелось умереть. Какое-то время я и правда думала, что мне придется умереть. Но я смогла выдержать это, потому что с какого-то момента за ней по четыре часа в день начали присматривать работники по уходу за пожилыми. В это время я выезжала в уездный город на рынок, и у меня оставалось где-то два часа подремать в грузовике. Однако скоро настало время... когда остались только мы вдвоем. После ссор я меняла ей подгузники, до боли в кистях, несмотря на ее легкий вес, поднимала ее колени, чтобы нанести порошок, скрепко сжатый в ее ладони, своей ладонью. Я ложилась рядом с ее подушкой и думала, что время остановилось навсегда и что никто не придет на помощь. Моменты, когда к ней возвращался рассудок, возникали как вспышка, тогда, когда на нее набрасывались сестры, как заточенные ножи воспоминания. В такие моменты она много говорила, будто ее вспороли скальпелем и выпотрошили, будто воспоминания вывалились из нее кровяным потоком. Как только эта вспышка угасала, снова возвращалось ее обычное состояние замешательства — Она ползла и тащила меня с собой под кухонный стол, чтобы спрятаться. Тогда в ее голове была своя карта. Ее комната для нее была комнатой в Ханжине, где она жила в детстве, моя, дом родственников ее матери, путь кухни — это лес. Иногда, обнимая меня под столом, она четко проговаривала мое имя, чем заставала меня врасплох. Меня тогда еще не было. но она с дрожащим подбородком просила защитить меня. Я узрела, как в голове одного человека одновременно загораются тысячи фитильков, образуя единый поток энергии, а потом поочередно гаснут. В какой-то момент мама перестала принимать меня за сестру и даже не считала меня за незнакомку, пришедшую ее спасти, даже не молила меня ей помочь. Со временем, Она перестала со мной говорить, а если говорила что-то, то слова ее разбредались словно острова. Когда она перестала даже отвечать «да» или «нет», ей уже больше ничего не хотелось, и она ничего не просила. Но когда я приносила ей чищенные мандарины, она по старой привычке продолжала делить их пополам и отдавать мне половинку побольше, тихо хихикая. Помню, что тогда мне казалось, что сердце разрывается. Так вот, насколько глубоки чувства родителя к ребенку. Примерно тогда она начала и спать. Спала две трети всего дня, а то и весь день, словно она никогда не знала более лишающие ее сна. В последний месяц, который она провела в хосписе, мама спала чуть ли не целыми днями. Ее сон был подобен странному морю с очень долгим приливом. Один раз накрыв песочные берега, оно никогда больше их не оставляет. Так странно. Я думала, что когда мама умрет, я, наконец, вернусь к привычной жизни. Но оказалось, что за это время мост в ту жизнь оборвался. Ко мне в комнату она больше не приползала. Но спать я все так же не могла. Больше нечего было убежать, но мне так же хотелось умереть. И как-то раз перед рассветом я пришла сюда. Просто я внезапно вспомнила о моем тебе обещании, что найду землю для рассадки деревьев. День был туманный. За десять лет бамбуковый лес стал еще выше. Сначала виднелись только верхушки. Но когда полусумрак рассеялся и подул ветер, темные бамбуковые тела полностью выкарабкались из тьмы. Найти оттуда место, где раньше был дом отца, было нетрудно. Их дом был единственным, где вместо ограждения были рассажены камелии, а посередине двора расположилась могила, вокруг которой низким прямоугольником были сложены камни. Забросшей травой селитрой на полях росла северная сазаморфа. Поля все еще окутывал туман, поэтому казалось, что они бесконечны. Там все и началось. На следующий день я начала искать документы о деревне Сычхон. После того, как я ходила в гости к одной бабушке, которая запечатлела все своими глазами, я прочитала статью, где предполагалось, что, возможно, тысячи тел убитых людей, которые сбросили в море, морским течением прибило к острову Цусима. Тогда же я и нашла материалы о брате-маме, которые она собрала. Потом я долго раздумывала о том, поехать ли мне на Цусиму и о том, как мне понять, доплыли ли те тела 70 лет назад до острова или же потонули где-то по пути. Направление я выбирала, словно поворачивая штурвал тяжелого корабля. Целыми днями я заполняла пропуски в собранных мамой материалах. Когда я просчитывала, каким морским путем, потом автобусом, а потом и поездом, мама добиралась в 1960 году до Тыгу и кёнсана мне начало казаться, что я схожу с ума. Днем я строгала дерево в мастерской — а ночью читала показания очевидцев. Я сопоставила информацию о разных погибших и приняла решение. Я делала копии отчетов американской армии, которые рассекретили 50 лет назад прессу того времени в списке заключенных без суда на Чиджу до людей в 1948 и 1949 годах и документы о происшествиях во время массовых убийств членов движения ПАДО. Материалы скапливались, обрисовывалась картина, и я чувствовала, как меняюсь. Меня уже совсем не шокировало то, что человек может сделать с другим человеком. Из моей души будто вырвали кусок, оставив пустоту, и льющаяся из этой пустоты кровь уже не была красной и не бежала мощным потоком. В этой пустоте копошилась боль, которая прекратится, только если я остановлюсь. Тогда я поняла, что мама тоже через это прошла. Просыпаясь с утра от кошмаров, умываясь и смотря в зеркало, из моего лица сочится нечто, что когда-то четко поселилось в ее выражении. Меня удивляло то, что каждый день возвращался солнечный свет». Мне снился сон, где я шла в лес, до да ужаса ярко освещенный, отражавший от листьев свет, накрывал все вокруг тысячами бликов, кости внутри того круга, согнувший колени низкий человек в яме под взлетной полосой. И не только он, но и другие люди. Их плоть и лица виднелись мне в иллюзии, создаваемой тем светом. Образ их был не черно-белый, Их одежда была покрыта снежными пятнами крови, словно они лишь недавно были живы, их плечи, руки и ноги стёганные мягкой плотью. Я больше не понимала, что изначально представляла из себя моя жизнь. Мне потребовалось много сил, чтобы вспомнить, зачем я живу. И, вспомнив, я каждый раз себя спрашивала, куда я спускаюсь, кто я теперь. то, что той зимой на острове убили 30 тысяч человек, а на следующий год на материке погибло еще двести тысяч, не совпадение. Это был приказ американского военного правительства. Смерть коммунистов и 30 тысяч человек на Чижуду им было недостаточно, а молодая ультраправая молодежь Севера у которой накопилось достаточно и желания, и ненависти, чтобы исполнить приказ, пройдя двухнедельную подготовку, напялила на себя полицейскую военную форму и отправилась на остров. Они перекрыли береговую линию, ограничили прессу, приставляли стволы ружей к новорожденным. Это безумие не запрещалось, и даже напротив — поощрялась, поэтому погибло полторы тысячи детей младше десяти лет. Не успела иссохнуть кровь этой резни, как разразилась война, в которой они делали в других городах все то же, что и на острове. Двести тысяч человек увезли на грузовиках, арестовали, расстреляли и тайно похоронили, а потом не разрешали искать останки». Якобы война еще не кончилась. Это лишь перемирие, а за чертой перемирия все еще враги. Семьи погибших клеймили коллаборационистами. Стоило им только открыть рты, так что люди молчали, боясь клейма. И так было десятки лет, пока в ущельях, шахтах и под взлетной полосой не нашли кипы черепов и бус. Кости всех погибших до сих пор погребены там. Кости всех погибших детей. Детей, которых убили ради истребления. Ночью, думая о детях, я вышла из дома. Был октябрь. Обычно в эту пору не бывает тайфунов, но по лесу пробежался шквал ветра. По небу расхаживали то поглощающие, то выплевывающие луну облака. Звезды светили кучкой, словно сейчас упадут. Все деревья колыхались, словно их вот-вот вырвет с корнями. Ветер трепал ветки. Они напоминали метущееся пламя. И вздумый джемпер, как шарик, словно пытался проникнуть внутрь меня, вкладывая в каждый шаг силу в попытках выдержать ветер. В один момент я осознала, что это они. Они пришли. Мне не было страшно. Совсем нет. Я была так счастлива, что перехватило дыхание. В этом странном экстазе, где не разобрать, страдание ли это или же восхищение, навстречу мне шли люди в облике холодного ветра. Словно тысячи прозрачных игл пронзали мое тело, Я прочувствовала, как в меня втекает жизненная сила, как будто переливают кровь. Наверное, я была похожа на сумасшедшую или, может, действительно сошла с ума. Меня одолевало пространное и неистовое счастье, от которого разрывалось сердце. И тогда я подумала, теперь мы с тобой можем начать задуманное. В снегу я ждала, пока Инсон продолжит говорить. Точнее, пока она не замолчит. Оставшийся за спиной лес был погружен в тишину. За несколько километров послышался звук ломающихся веток. Держа двумя руками свечу, Инсон положила голову на снег и пробормотала, как вата. Свет утонул в снежных стенах, и вокруг стало еще темнее. Падающие перед моими глазами снежинки окрасились в цвет, близкий к пепельному. Светились лишь те, что падали на денсон. Накинув из-под пальто капюшон до фулкота, я тоже легла на снег. Я повернула голову на голос Инсон, тусклое пламя свечи накрыло мое лицо, проникая сквозь плотные снежные стены. Кёнха. это так странно. Я думала о тебе каждый день, и ты действительно пришла. Иногда я так погружалась в мысли о тебе, что ты мне мерещилась, словно смотрю в потемневший аквариум. Приложив лицо к стеклу, прищуриваясь, И вижу, что внутри что-то мелькает. «Кто сейчас за нами смотрит?» — подумала я. «Кто нас подслушивает?» «Нет, здесь одни лишь мертвенно утихшие деревья И снег, что потопит нас на этом берегу». Так я впервые поняла то, о чем рассказывала мама, когда мы сюда пришли в первый раз. Она тогда сказала, что отец в те пятнадцать лет, которые ее не было на острове, присматривал за противоположным берегом речки. В какие-то дни в ночном небе ярко светила луна, и камелии, отражая бледное ее сияние, блистали. Иногда на рассвете, на деревенских тропинках, Можно было встретить стаи косуль или бенгальских кошек. А когда обрушался ливень, все стекающие струйки воды вливались в этот берег. Она сказала, что так он наблюдал за тем, как наполовину бамбуковый лес и камелии вновь разрастались, что он целую ночь из тюремной камеры при свете ночника наблюдал. А когда захлопывались глаза, на месте, где только что были деревья, возникали крошечные искры с горошину. Конечно, я подумала, что это невозможно. Не знаю, как искренне мама верила в историю, в которую трудно было поверить даже десятилетнему ребенку. И не знаю, когда отец рассказал ей об этом, и ходили ли они вместе на ту сторону речки. Тогда перед моими глазами всплыл образ женщины, чью блузку и штаны развивал ветер. Женщины, силой надавливающей на кончик ручки, когда она вычерчивала и загибала. Скорее всего, он уже умер. Давай просто будем считать, что он погиб в день перевозки в Чинжу. она только села на корабль к острову и переваривает только что услышанное женщины что в конечном итоге стояла перед останками тысяч людей женщины что согнувшись спиной и склонив голову заходила в тьму но теперь я верю в эту историю сказал инсон История о том, что отец пятнадцать лет был одновременно и в тюрьме, и там, за рекой. И то, что пока я сгибала колени под столом, я в то же время была в яме под взлетной полосой. И мелькающая тень, будто плавники в темном аквариуме, возникающие, когда я думала о твоем сне. «Кто же ты?» — подумала я. Существуешь в двух местах одновременно и останавливаешься в одном из них, когда собираешься наблюдать, как фокусирующийся свет. Ты ли это? — дальше подумала я. Здесь привязаны какие-то нити, за которые ты дергаешь. В своей койке в палате, пытаясь вернуться к жизни, ты словно заглядываешь внутрь темного аквариума. Или же наоборот? Может, это я умерла? Или умираю? И из последних сил пытаюсь заглянуть сюда, в темноте низовья этой речки, или же в твоей холодной комнате, куда я вернулась, похоронив ама. Но разве можно чувствовать себя такой живой после смерти? Разве может снег так зябко колоть щеки мертвеца? Мне нельзя здесь засыпать, прошептала инсон. Но я только чуть-чуть, только чуть-чуть. Она вытянула поверх снежной стены свою руку, в которой был бумажный стаканчик. Я протянула свою и взяла ее. От свечи осталось всего с половину фаланги, но стаканчик был теплым. Может, это от огня? А может, это тепло тела инсон? Держа стаканчик перед глазами, я легла на бок, повернувшись к инсон. С бесконечно валился свет искр, а каждая падающая снежинка словно загоралась в ядре. Снежинки, что касались края пламени, потрясшись таяли, словно от электрического тока. Но потом одна крупная снежинка коснулась синеватой глубины пламени, и оно утихомирилась. Погруженный в воск фитиль выдохнул дымку, тлеющие искорки погасли. — Все в порядке, у меня есть печки, сказала я в темноту. Я приподнялась и достала из кармана спичечный коробок. Нащупав боковую сторону коробка, я черкнула спичкой, и после нескольких пробежавших искорок загорелся огонек. В воздухе поплыл запах серы. Я достала фитиль из воска и попыталась зажечь его, но он тут же погас. Спичка начала обжигать кончик большого пальца, и как только она погасла, все вокруг снова стерла тьма. Я не слышала дыхания инсон. За стеной снега словно никого не было. Не исчезай, постой. Если получится зажечь огонь, я возьму ее за руку, подумала я. Расчищу снег, доползу до нее, и сотру с ее лица снежинки. Я зубами разорву свои пальцы до крови и отдам ее тебе. Но если твоей руки там не окажется. Это значит. что сейчас-то открыла глаза, лежа на своей койке в палате. Там, где твою рану, снова будут прокалывать иголкой. Там, где вместе протекает кровь и ток. Сделав вздох, я чиркнула спичкой. Не зажглась. Я попыталась снова, но спичка сломалась. Пальцем скрепив две части — Я снова чиркнула ей по коробку, и она зажглась, как сердце, как пульсирующий бутон, как самая крошечная в мире птица, что раскрыла свои крылья. Текст читала Ксения Бржезовская